Украинское миссионерское общество «Светло на сходе» представляет книгу Виталия Полозова «Цветы на снегу». Вот вроде и ждал Иван этого известия со дня на день, а все же, когда ему сообщили в совете, что его семье разрешили приехать, немного растерялся от неожиданности. Наверное, так уже повелось в последние годы его жизни, что в самый последний момент ему отказывали то в свидании с родными, то просто в передаче посылки, то еще в чем-то. И он уже свыкся с этим. Теперь, будучи уже больше года на поселении, в какие только инстанции не писал он письма с просьбой о воссоединении с семьей обивал пороги всех существующих администраций, села и района. Складывалось впечатление, что каждый чиновник считал своим долгом поводить его за нос. Нет, конечно же, ему обещали посодействовать, даже назначали сроки, но приходил тот срок, и очередной помощник разводил руками, отказали, дескать. Кто отказал и почему, оставалось тайной за семью печатями. Но вот за дело взялся директор леспромхоза, где Иван трудился на пилораме. И трудился, что называется, не покладая рук. Он так отладил работу, что привычные из-за неполадок простои пилорамы стали редким явлением. А когда и случались то устранял он их оперативно, причем сам, не вызывая никакого обслуживающего персонала. А главное, что радовало директорское сердце, в его звене не пили, что само по себе явление в глубинке просто исключительное. В смысле исключение исправило, потому что понятие «не пить» принималось как враждебное по отношению к товарищам по работе, В общем, директор такого работника ценил и не прочь был оставить его у себя насовсем. И справедливо решил, что для этого необходимо вызвать сюда и его семью. «Ну, директор, это вам не чиновник за столом с бумажками, это человек, у которого есть рычаги для стимулирования нужных людей». Вот он быстро и обзвонил тех самых людей в районе, Потом сам съездил в область, и уже через месяц Колотов получает приятное ему известие. К известию председатель сельсовета любезно присовокупил письмо от его семьи из Украины, а также свое собственное поздравление с напутствием «Дескать, живей товарищ Колотов, и работай на благо нашего района. Ну и радуйся, конечно». При этом сам председатель излучал искреннее умиление, как будто не он больше всех под разными предлогами отказывал Ивану в той самой просьбе. «Ах, разве до этого было теперь, когда в твоих руках заветное письмо от семьи?» Приложил Иван в благодарности руку к сердцу, поклонился вежливо и удалился – И, зажав в руке столь заветную весточку, чуть ли не в припрыжку бежал до своей избы. А это километр от села. Жил он на отшибе через распадок у самого леса. И только тут распечатал письмо. Главная весть. Дочка Настя приедет уже в конце месяца. «Мать честная, конец-то вот он уже». Неделя только и осталась. Да, долгонько добирается почта в эти края. Засуетился Иван. Побежал во двор за дровами, будто она вот уже с минуты на минуту явится. Во дворе стоял Зил Леньки Белых. Парень часто оставлял его у Ивана, когда пораньше надо было ехать в район. Это тоже куда как хорошо». «Ивану тоже туда надо, значит, утром можно будет поехать с ним». Растопив печку, он помолился, раскрыл Библию и сел за стол. Но читать не стал, а попытался представить себе своих родных. Шесть лет уже не видел их. Он подошел к небольшой фотографии на стене, где были запечатлены его дочь и сын. Он их специально для этого и возил в город». Насте было двенадцать, Павлу десять, и было это за несколько дней до его ареста. Фотография эта прошла с ним через весь лагерный срок. Теперь дочка спрашивала, сможет ли он встретить ее в Братске. Видать, страшновато ей одной добираться сюда, в самую глушь. «Ну, что делать?» Можно, конечно, сразу попросить директора, чтобы посодействовал, но врожденная стеснительность не позволяла Ивану надоедать человеку. Он ведь и так уже помог. И тут Иван застыдился самого себя. Что же я раздумываю, если не спрашивал еще своего заступника и тихонько сполз со стула на колени? «Прости меня, Господи!» От радости забыл, кто мне ее принес, — Прости, Господи, и помилуй. И долго лилась благодарная молитва Спасителю, пока не ощутил он благословенное умиротворение в душе и со слезами умиления прошептал «Простил! Простил меня, Господь! Сколь же Ты терпелив и благостен, Господи!» На улице послышался скрип шагов и настойчивый стук в дверь. Иван быстро накинул на рубаху фуфайку и спешно влез в свои огромные пимы. — Заходь, заходь! — открыто! — крикнул он. В сенях долго топтались. Потом дверь распахнулась, впустив в избу облако пара и угрюмого детину в скособочном триухе черной фуфайке под поясанной бечевкой и ватных брюках. Следом, на пороге вынырнув из-за широкой спины увольня, появился другой, поменьше ростом, но в такой же униформе. Ницеремонис сразу же прошел к печке, по-хозяйски подбросил в топку пару поляшков, присел на чурку покрупнее и протянул к плите красные от мороза руки. Похоже, слепов, мужики! Но в сердце Ивана закралась тревога. Больно уж бесцеремонно повели себя гости. Оно, конечно, глухомань сибирская, не до сантиментов, но поздоровка то любой лесовик обязан. Без этого какой разговор? И, словно подслушав его досаду, откашлялся уволень в кулак. «Ну, будь здоров, хозяин!» «Будь и ты добрый человек. Один живешь, что ли?» «Как видишь, криво усмехнулся Иван. И давно ты тут обосновался? Скоро год будет». «Да ты проходи! Чего в дверях стоять?» Чай не ругаться пришел. «Говори, как звать тебя величать! Друга как!» «Звать-то!» — отозвался второй от печки. «Ну, меня зови Герой, а его Матвеем Михайловичем!» С непонятной усмешкой кивнул он на увольне. «Но для простоты и ясности можешь звать его «Малышом». «Да хоть горшком только, чтобы в печь не ставил», — разрешил Матвей. Он продолжал стоять, не обращая внимания на приглашение. «Ну, зачем же горшком такого богатыря величать?» — улыбнулся хозяин. «Тут никакой печи не хватит, разве что доменная. Ну, а я Иван». «Ага, Иван, значит», — продолжал Гера. «Ну, а где прежние-то тутошние хозяева Вань?» Тут вроде пара семейная жила. Гребенюки? Так переехали они давно. В соседней деревне живут. Ишь ты! Никак разбогатели. А че ж не разбогатеть? Николай день и ночь мантулит, как квол. Ну и зарабатывает. Ну а как же? Да и жена не уступит. Знакомые ваши, что ли? Да вроде того. А где их там искать? Легче легкого. Тут до их деревни километров семь-восемь будет. Если отсюда ехать, пятый дом справа. Дом громадный, не обознаешься. Он один такой, с крашенным заплотом высоким. Так, а вы-то сюда сами на чем? Спохватился, наконец, Иван. Без машины, что ли? Мы пеша. Так оно сподручнее. Пеша ближайшие бригады что тянут лепы находятся отсюда за 17 километров не близко иван поежился откуда если не секрет оттуда показал рукой вверх уволень и шагнул наконец к печке оттуда говоришь переспросил иван а что ж на грешную землю потянуло а там не приняли осклабился малыш показывая золотые фиксы по уголкам рта Вот пришлось вертаться. Заодно и должок вернуть кое-кому. «На постой пустишь?» «Пустит», — сказал Гера. «Не видишь, он добрый. Пустишь ведь?» «Да куда денешься?» — улыбнулся Иван. «Бог велит так. Это как же он тебе велеть может?» «Так и может. В Библии сказано, раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных в виде в дом». — В Библии! — привстал Гера и кивнул на стол. — В этой, что ли? В этой Иван пожалел, что не убрал книгу. — Ну, это не про нас, — ухмыльнулся малыш. — Мы не бедные и не голодные и не скитаемся, как ты подумал, а идем к своей цели. — Мы все странники и скитальцы на этой земле, — Матвей. «Ну, не скажи, малыш, явно приготовился к дискуссии, даже плечи расправил, но его перебил Гера. «Да прав он, что ты споришь?» «Все мы тут временно. Искитаемся и бегаем от кого ни по пути. Барахтаемся по жизни, как кто может, и не знаем, где конец найдем. «Ладно, хорош ляса оточить, упредил он, порыв малыша, поспорить и кивнул головой на окно. «Зелок-то твой во дворе?» «Да ну, Ленька это, Белых, слез промхоза, до утра поставил. Может, и раньше подъедут с бригадой. Я на вас и подумал, что это они прибыли». «О, а мы думали, ты нас подбросишь», — озаботился Гера. Такой поворот еще больше насторожил Ивана. «Так вы ж на постой хотели, — напомнил он, — или передумали?» «Да как передумали?» Раз гребенюки рядом проживают, чем мы тебя стеснять тут будем? У тебя и места-то нет, А там, сам говоришь, хоромы. Место найдем, чай и не бояре. А поутру Ленька вас и подбросит. Что же блукать-то на ночь глядя? Семь верст потемну. Это совсем не рядом. Семь верст для дурака не круг, Философски заметил Гера. Нет, братан, «Нам сейчас туда нужно. Ключи от машины у тебя». Предчувствие беды тяжелым гнетом сдавило сердце. И чтобы больше не играть в жмурки, Иван решил вызвать их на откровенность. «С какой такой стати? Мне техника ни к чему. Я вон и в зоне на теле телеге только ездил. Да еще за пять лет двуручку освоил». Оба визитера как по команде крутнулись и уставились на него. «Ты че, парень, сидел? Не гонишь? К чему мне?» «Пять лет от звонка до звонка». «Так это же меняет дело!» — разулыбался Гера. «А статья?» «Я за веру в Бога сидел». «А, -а, -а молельник, Библия, заветы!» — снисходительно улыбнулся Уволень. «Знавал я вашего брата. Хоть и не православные, но ништяк, парни, нормальный ход». «Не фрейра во всяком случае. Ну, а чего здесь застрял?» «Так на поселении еще пяток. Правда, ожидаю, что скостят». «Ага, сейчас, так тебе и скостили. Будешь ждать еще столько же, если не поумнеешь». «А поумнеешь это как?» — прищурился Иван. «Обкосяк!» — сердитыми глазами зыркнул Гера. «Под лежачий камень вода не течет, слышал? Рогом шевелить надо». А я и шевелю. Бога в молитве прошу, чтобы усмотрел. Ага, проси. Не надорви столько. Ну, ладно. Самогон есть? Не держу, ребятки. А вот ужин этому быстро сварганим. Иван накинул фуфайку и направился было в сене, но малыш удержал его. Не торопись. Мы только что на природе харчевались. Ты лучше чефирку завари, раз выпить нету. — Наперво ты сам пойди, смени кабана на стреме, — приказным тоном сказал Гера и тут же поправился. — Славку, Славку, пусть обогреется. — А чефир, — возразил малыш, — он же такого не сварит, как я. Да и чего там волков морозить? Кто в такую пору сюда сунется? Ладно, зови его и сам вертайся. Чуть хлебнем и двинемся. Гера повернулся к Ивану. Ну что, Ваня, поможешь друзьям по несчастью? В несчастье как не помочь. Объяснишь, там и увидим, могу ли. Где через чуну по льду перемахнуть, знаешь? Ну, чтобы на мост не ехать. Отлично. А дороги в тайге, чтобы окольными на Братск проехать? Братск защемило сердце. Что за совпадение? Так вы чё, ребята, того Иван не смог выговорить в бегах. В избу вернулся Матвей с толстым мужичком с одутловатым и желтолицом. Маленькие злые глазки его так и шныряли по сторонам. Если бы он появился раньше своих спутников, Ивану не пришлось бы строить догадки о статусе незваных гостей». Новоприбывший тут же устроился у печки. «Того, — Того-того! — Гера пытался выглядеть миролюбиво и, вытащив из внутреннего кармана пачку денег, помахал ею. — Да ты не тушуйся! Вывезешь нас отсюда, такой бакшиш получишь! Прикинь, плата наша вперед, без дураков. Это, говорю тебе я, князь, вор в законе. «Годится? Что ж ты, князь, вор в законе, а меня за дурака держишь? Будто я не понимаю, что доживу в лучшем случае до места назначения, а там перо в бок, и поминай, как звали. Неправильно ты обо мне подумал, Гера. «Да ты с кем разговариваешь, падла!» Тут же оказал себя кабан и привстал грозно, но Гера жестом остановил его. Он зашел за спину Ивана и стал рассматривать фотографию на стене. Присоединился к нему и Матвей. Иван в полоборота настороженно следил за ними. «Твои, что ли?» — спросил Гера. «Мои. Шесть лет как сфотографировались. Теперь уже взрослые оба. Красивые у тебя дети. А детям помогать надо». «Ну так как?» «Я же сказал...» Неохота мне в ТЕ в безвестности умирать. «Тебя не тронем! Слово даю!» Князь вернулся к печке. Малыш так и остался за спиной Ивана. «Не хочу я разборок с Богом твоим. А то вдруг он и взаправду где-то существует. Оправдывайся потом перед ним. А у меня ни опыта пока такого нету, ни желания. И, надеюсь, не скоро будет». «Ну что, уговорил? Смотри, здесь тебе и на дом, и на безбедное прожитье хватит!» Он отогнул край новенькой сторублевой пачки и пустил знаки из-под пальца веером, как колоду карт. Его напарники завороженные жадно сглотнули. Иван не ответил. Он отрешенно шептал молитву, выпрашивая у Бога себе твердости духа о беглецам благоразумия. Гера же воспринял его молчание, как если уж не согласие, то зародившееся сомнение. Оно и правда. Кто ж устоит против таких деньжищ? Потому и помедлил немного, дав простор людскому желанию, а затем добавил так, будто вопрос этот решенный. «Ну что, уговорил своего бога и жестче. Бензин в баке есть?» «Про бензин не знаю», — очнувшись, глухо сказал Иван. «А про что знаешь?» — сузил глаза уголовник, почуяв твердость в голосе хозяина. «Про совесть знаю», — спокойно ответил Иван. «Как людям в беде я должен вам предоставить кров. Про то мне Бог о странноприимстве полагает делать. Но пособлять в воровстве машины...» «Такого он мне не разрешает, так что я и сам не могу, и вам не позволю этого». «А мы у тебя так и спросили», — презрительно усмехнулся Матвей. «Да кто тебя, козла, заставляет воровать машину?» — взъярился Кабан. «Тебя просят вывести нас от седа, а там езжай на все четыре стороны. Или тебе что, на пальцах объяснить?» Я ощерился желтыми зубами, поигрывая тут же невесть, откуда появившейся в руке заточкой. Иван хорошо знал, что именно такие члены банды бывают самыми жестокими. Занимая последние роли явных гандикапов, они всеми силами пытаются доказать другим, что и они что-то значат. Оттого и способны в любое время на любую подлость и самое низкое коварство. «Спрячь!» — коротко скомандовал ему князь и присел на корточки перед Иваном. «Я понимаю, ты все еще не веришь. Тогда вот тебе еще доказательство». Он открыл столешницу и положил туда деньги. «Видел? Заберешь, когда сам вернешься». Можешь перепрятать для сохранности. А доберемся до Братска, получишь еще одну такую пачку. М? Годится? Ты меня не понял, Гера. Мне, конечно, нужны деньги, но не такие. А как же насчет любви к ближнему, помощи с китайцем, о чем ты только что говорил? Нам требуется твоя помощь. Так прояви свою любовь к ближнему, а? Ты же сейчас Богу молился, неужели он тебе не подсказал? Постой, как там у вас? Возлюби ближнего, как самого себя. А? Не так? Так. Но любовь к одним не может быть возло другим. Это так, это верно. Но если ты нам не поможешь, нас изловят и добавят на всю катушку. Это, по-твоему, будет добром? «У вас есть выход. Верните сами». «И добавят меньше, да? Не за всю мазуту, хочешь сказать?» — докончил за него Гера. «Так что, пустой базар?» Но «Ты хорошо подумал?» Иван кивнул. «Ну, смотри, братан, я хотел как лучше», — выпрямился князь. «Ты же должен понимать, что в таком случае нам свидетели не нужны» так да как?» Не дождавшись ответа, Ера моргнул малышу. В ту же секунду на шее Ивана захлестнулась удавка и сдавила ему горло. Иван инстинктивно вскинул руки и судорожно вцепился в пальцы Матвея. На руках обоих от напряжения вздулись вены. Лицо Ивана уже налилось кровью, но неимоверным усилием ему удалось чуть-чуть ослабить захват и он перехватил удавку у горла. Фуфайка распахнулась, и на нательной белой рубахе четко обозначились мышцы. «Князь, он уходит!» натужно просипел малыш. Яха! злорадно выкрикнул кабан, почувствовав свой час, и с каким-то безумным сладострастием «споднизу вогнал заточку в грудь Ивана!» Тот дернулся, обмяк всем телом и мешком сполз на пол. Кабан победно взглянул на друзей. «А то бы до да темна тут канителились. И сам от страшного удара вожака отлетел в угол комнаты. «За что, князь?» От обиды кабан закусил губу и набычился. «Ты что сделал, погонь?» Грозно прошипел князь. «Да он все равно бы не раскололся! И так уж сколько времени из-за этого урода потеряли! Это че мне вместо благодарности?» Я расклонился к Ивану, прислушался и зло сплюнул. «Готов! Благодарность ты у меня еще получишь, придурок! Мы же договаривались только припугнуть! Теперь его с собой придется таскать!» «А ты будешь бежать впереди машины, чтобы случайно с дороги не сбиться, понял? Да к чё я?» «Заткнись!» «Малыш, а ты что, совсем обслаб, что ли?» «Слушай, не ожидал я такой селищи-то в нем. С виду-то и не скажешь. Жалко даже мужика. Ладно, приодень его и в кузов». Соображение одно имеется. И по сусекам поскребите насчет жатвы. Кабан, бензин проверял? Проверял. Полный бак. И провода высвободил. Заведем напрямую. Хоть тут повезло. Там во дворе я его топор видел в чурке. Его тоже прихвати. Только в рукавица бери. Понял. Голос у кабана немного повеселел. «Может, и не будет шибко строжиться главарь, раз путем заговорил. Только смотри без самодеятельности. Если с бабками все в ажуре, гребешка не трогать. Хватит нам одного трупа. Поймают — тогда не рассчитаться». Гера уже двинулся к дверям, но вдруг остановился, повернулся и взял со стола Библию. «Ты чё, князь?» — раскрыл рот Матвей, а Кабан противно хихикнул. «А вдруг, когда ещё встретится такой же чудик?» — усмехнулся Гера. «Вот чтобы хоть что-то о них знать, их же, так сказать, оружием их и бить». «А-а-а!» — снова льстиво хихикнул Кабан. «Святым кулаком по окаянной шее, да, что-то вроде того». — Смотри, князь, — нахмурился малыш, — знавал я одного такого. Тоже хотел просто почитать эту билиберду, а в итоге погнал потом гусей. Везде стал ему бог мерещиться. Его в психушку так и определили. — Ну, это не про меня, малыш, успокойся. Тот твой псих, значит, задним умом богат был, а у меня... Все только в будущем. Ну, поехали. Через некоторое время во дворе Ивана заурчал мотор и самосвал, прорезая прожекторами фар ночную мглу, медленно выполз на проселочную дорогу. В кузове, прикрытое тулупом, лежало недвижное тело Ивана Колотова. Серега Лебедихин, запнувшись о порог, буквально залетел в комнату, где попивали они с дружком Андреем Жмыхом самогон. — Андрюха! Ленька подъехал! — выпалил он заплетающимся языком. — Пойдем! Быстро загрузим! — Так уже утро! Лечоли! — Осоловело повел тот глазами. — Не-а! Темень хоть глаз выкали. Но раз подъехал, нам же лучше, чтобы утром не вставать, пошли. Вон его зелок стоит около гребенюков, как и договаривались. Муки-то в мешок сыпни маленько не забудь. До носы полужая, пошли. Хотя это уже лишка будет. Он и так дрыхнет, как сурок. Я его от трубями с брагой напоил. Ну, идем. Друзья, пошатываясь, прошли через двор к стайке, откуда изредка доносилось похрюкивание поросячьего населения. «Ты только кабанов не перепутай!» — упредил Серега. Сваво, не загрузи, потом скандалу не оберешься от твоей фроски «Ага, такой тебе дурак, свою живность сгрузить!» «Заходь потиху, вон он там в углу должен быть!» «Заводи мешок!» Боров вскочил было на ноги, но друзья ловко сунули его рылом в куль, в котором была мука, и он, хоть и брыкался ногами, но нарушить тишину сибирской ночи не смог. Мука залепила ему все хрюкающие приспособления, и он только умиротворенно причмокивал. «Готово!» — удовлетворенно констатировал Серега. «Понесли!» Кряхтя протащили они куль к дороге и, убедившись, что улица мертва, Серега взобрался в кузов и, перегнувшись, ухватился за верх куля. Андрей подсобил снизу и общими усилиями загрузили туда свою добычу. — Порядок. Шито-крыто и вася не чешись, — радостно заключил Жмыхов. — Пойдем допивать, — «Мы свое дело сделали. Дело за Ленькой». «За ним не заржавеет», — успокоил Серега. «У него там в кузове один кабан уже лежит под дрогожей. Кроме нашего. С фермы, видать, спер. Хочешь жить, умей вертеться». «Ленька умеет. Чего там говорить?» «Ленька умеет», — подтвердил и Андрей уже за столом. «Давай. За его здоровье. Давай». Чтоб удачно сбагрил. Через какое-то время Серега тоскливо уронил голову на грудь и грохнулся с табуретки. Жмыхов жалобно проводил его взглядом и горько вздохнул от чувства одиночества. Вот так всегда, — успел подумать он. На улице ахнул выстрел. За ним второй, и послышался чей-то крик но ни один из них уже не мог пересилить дремоты. Не среагировали на выстрелы и другие соседи. Мало ли мужиков с пьяных глаз ружьишком забавляются. Да и сам Гребенюк, нет-нет, да и постреливал, отпугивая потенциальных воришек. Хотя в его доме было чего уворовать, он принципиально не держал собак. Почему-то он им просто не доверял. Мужик должен сам свое добро оберегать. Попробуй, кто ко мне сунься, быстро отважу. Любил он повторять, любовно поглаживая подаренный ему карабин. Делал он это на показ. Вот моя охрана. А на собаку чего надеяться, если ее прикормить можно? И только когда на весь белый свет заголосила его жена Лиза, всполошились люди и быстро примчались на крик. Кто-то даже успел заметить отъезжавший почти от самых ворот леспромхозовский зил. В доме они увидели страшную картину. Лиза стояла с широко раскрытыми от ужаса глазами и, сжимая в руках карабин, бессвязно повторяла «Убили Колю, я убил вот тут». На полу в луже крови распласталось тело Николая. Голова его была рассечена топориком, который валялся тут же. От Лизы, которая теперь забила в истерике, ничего нельзя было добиться, и женщины с трудом увели ее в горницу. Мужики же сознанием дела отнеслись к происшедшему, не стали ничего трогать до прибытия участкового. Хотя картина им уже была ясна. На машине Леньки Белых кто-то прибыл сюда и сотворил это страшное преступление – И догадаться, кем был этот кто-то, тоже не составляло труда. На ручке топорика были выжжены буквы И, К, то есть Иван Колотов. А все знают, что именно у него всегда оставлял машину Ленька. Было также ясно, что далеко он не уйдет. Поскольку от той комнаты, через порог до самых ворот и за ворота, аккурат до того места, где стояла машина, тоненькой змейкой тянулся кровавый след. Видать, не промахнулась Лизарета. Прибывший же вскоре участковый Феликс Егилев кое-как узнал от Лизы, что нападавших было трое Большего он добиться от нее не мог и, предоставив медсестре Тане заниматься трупом и Лизой, по телефону оповестил район о случившемся. Донесение его было кратким. Трое бандитов, среди которых Иван Колотов, личность местным органам известная, совершили преступление и скрылись в неизвестном направлении на угнанной ими машине ЗИЛ-130. При этом один из нападавших был серьезно ранен женой погибшего. Передав сообщение, сам Егелев тут же укатил на своем бобике к дому Колотова. Надо было торопиться, потому что по всем признакам приближался Буран. Сделав круг, он захватил по дороге Леньку Белых и еще пару мужиков, так на всякий случай. Во всей области уже велся поиск трех сбежавших из зоны уголовников – И поскольку теперь стал известен конкретный населенный пункт, это намного сузило масштаб поиска и облегчило план перехвата. Тут же были перекрыты все маломальские значимые дороги в Тайге. Особое внимание было уделено железнодорожному мосту через Чуну у поселка Ханяки. В перерывах между поездами по нему пропускался и гужевой, и автодорожный транспорт. Перейти в это время можно было и пешком. И хотя до него было не меньше двухсот километров, при наличии машины преступники могли добраться туда за считанные часы. Поэтому регулировавший это движение воинский пост усилили нарядами милиции. По имевшимся данным, главаря банды князя ожидали в Братске. Но попасть туда, минуя этот мост, нельзя было. Наутро уже большая часть села собралась у дома гребенеков, обсуждая это невероятное событие. Невероятность его заключалась в том, кто осуществил это преступление. Само по себе оно, в общем-то, не такое уж и редкое явление в этих краях» но весть о том, что живший тут на поселении Иван Колотов сотоварища ограбил на золото, а потом и грохнул обнаружившего их гребенюка, вызывала разнотолки. В том, что у Николая было припрятано золото, никто особо не сомневался и раньше, особенно после того, как он самолично проговорился об этом одной своей сударке. А их у него было много, и он на них не скупился». Лиза же смотрела на все его похождения сквозь пальцы, надавала резкий окорот всем желающим посострадать ей. После двух-трех неудачных попыток посудачить на эту тему, бабы с явным сожалением отстали от нее. Ожидаемые разборки супругов, как тому и должно быть по всем известным им правилам семейного жития, не суждено было статься. Стало быть, исчезла и перспектива долгоиграющих пересудов, а раз так, то они потеряли к гребенюкам всякий интерес. Какой смысл перемывать косточки тем, кто на это не реагирует? Так что охочие до да сплетен бабы довольствовались разборками не столь известных семейных пар, и размеренную общественную жизнь села долгое время не нарушали никакие сколько-нибудь значимые скандалы. Пьянки мужиков не в счет, а вот это событие вновь всколыхнуло все село. Люди удивлялись не тому, за что убили Николая. Это-то как раз ясно было всем. Удивлялись тому, кто это сделал. При этом ни тени жалости или сочувствия к убиенному не было. Хоть и богатей и богатого был Николай, но уж больно прижимистый, чтобы вызвать к себе подобные сантименты. что? чтобы он кому-то помог, да ни в коем разе. У него зимой снега не выпросишь. Эта пословица чаще всего и упоминалась при характеристике Гребенюка. Примечательно, что такое мнение у большинства сельчан сложилось совсем недавно. Ну, где-то около года. А до того он был для них рубаха-парень, свой в доску и слыл большим промотом, так как швырял деньги направо и налево. Любой выпивоха мог найти у него опохмелиться, да еще и занять, как правило, без отдачи до получки. И вдруг переменился мужик, даже на девок перестал деньги тратить, а вопивох, коим в селе не с числа, так тех всех до единого отвадил от дома. От наблюдательных земляков не ускользнул тот факт, что произошла эта метаморфоза с ним после знакомства с поселенцем Иваном, которому он отдал свою прежнюю избу в деревне на отшибе. И тот теперь все чаще заглядывал на огонек к супругам-гребенюкам. Вон и Лиза переменилась. То и голоса ее не слыхать было. Теперь же все напивает пивает чет в себе под нос. Светится вся, будто еще больше богатства привалило. Какое же тут, может быть, одобрение со стороны бывших друзей? Да ясно, что никакого». И вот этот-то Иван, ай-яй-яй-яй-яй, охали и разводили бабы руками. «Этот Иван, вроде и мухи не обидит, а поди ж ты!» И ломали головы над тем, как мог богобоязненный с виду баптист лишить человека жизни из-за денег. И глубокомысленно качали теми самыми головами – Эх, пригрели змею! А ведь говорино было, что в тихом-то болоте все черти и водятся. Не, не зря так в народе говорят. Но в этом осуждении вряд ли можно было услышать очень уж такое сильное негодование. Нет. Присутствовала, наоборот, еле уловимая симпатия к убийце. Даже некоторое одобрение подспудно угадывалось в пересудах. И только когда вернулся Феликс и прознали, а это уж совсем утро настало, что в столешнице Ивана нашли крупную сумму денег, к обеду она выросла уже прямо-таки в несусветную сумму сто тысяч, тон суждений резко изменился. Я давно знала, кто такой на самом деле этот богомольник. Многозначительно поджав губы, сказала соседка Лизы, жмыхова Фрося. «И вот оно все и выплыло наружу. Он же этот, как его, баптист, дева», всплеснула руками ее подруга и извечная соперница в распространении слухов Лебедихина Тоня. Сильно раздосадованная тем, что не ей первое пришло в голову заподозрить в Баптисте убийцу, она решила заподозрить подругу во вранье. «Ты, гляди-ка, она знала. Чего ж тогда никому не говорила?» «Знала. Много ты знаешь, как я посмотрю. Да только толку-то от твоих знаний. Человека убили, а она, вишли, знала. Чего ж не упредила, а?» и с удовлетворением отметив, что привела фросев в замешательство, продолжила, «Я хоть и не знала, а вот вспомнила, что они, баптисты эти, детей в жертву приносят на своих сходах». Помедлила и добавила для убедительности. «Сама в газете читала, так что уж взрослого-то им убить человека вовсе расплюнуть. Ну-ка, дай и нам почитать ту газету». В смиренной издевке попросила Фрося, не желая признавать, что Тонька перещеголяла ее. «Ага, сейчас прям. Так я тебе ее и хранила бы. Давно уж печку ею растопила. А не веришь? Иди вон у того агитатора против религии спроси, в районе которой он расскажет». «Цыц, сороки!» окоротил их местный охотник Баскаков Петр. «Забыли, как того агитатора вместе с обоими вашими алкашами Иван в тайге отыскал? А потом сам в сани впрягся и тащил их, считай, на себе пять километров. Может, лучше было, если бы они в тайге замерзли? Мало ли вам добра делал?» «Что делал, то это да», — быстро согласил Тоня да он, может, все это как раз для отвода глаз и делал? Пыль в глаза пускал? И большинство тут же ее поддержало, что да, мол, для отвода все это для отвода. А его никто и не просил их тащить, — с поддержкой Тоня. — Чего бы с мужиками стряслось то а? Да проспались бы, и все тут. Им че, впервые ли че, ли? а то сразу замерзли. — Конечно, — подхватила Фрося, — проспались бы никуда не делись. — Ну, хорошо, — усмехнулся Петр и громко спросил. — Все слышали? В следующий раз не вздумайте тащить тунеядцев домой. Сами проспятся. Вон, кстати, ваши соколики появились на свет Божий. К толпе с опасливым недоумением приблизились андрей с сергеем а что это у вас тут за собрание хмуро осведомился сергей че ч? передразнил тони черей на плечо благодетель ваш колот ванька гребенюка на тот свет отправил вот вам и ч С большим трудом дошел до друзей смысл трагедии, и такая буря переживаний отразилась на лицах обоих, что можно было подумать, будто Николай был их лучшим другом. Но их горе объяснялось просто. Плакала обещанная Ленькой выручка за их труды. Уплыл их кабан в неизвестность. — Так от что? — растерянно пробормотал Сергей, глядя на друга — «Значит, за рулем? Не Ленька был?» «Это тебя надо спросить», — озлился Андрей. «Ты ведь как ошалел и заорал, что он уже подъехал!» Я-то сразу засомневался. «Выходит, плакали наши денежки!» Не слушал его приятель. «Эй, вы о чем это?» — поинтересовался Петр. «Если что видели, дуйте до Феликса, ему и расскажите». «Ага, чтобы затаскали потом», — испугалась за них Тоня. «Кого они могут увидеть, раз с вечера лык не вязали? Нашел тоже свидетелей». «Никого мы не видели», — махнул рукой Сергей. «Ай да, Андрюха». К обеду, уже изрядно опохмелившись, они передрались, выясняя степень вины каждого за неудачную сделку и сваливая ее один на другого. Подслушавшие их спор соседей, быстро сообщили, куда надо, и вскоре они уже давали показания участковому Ягилеву. То, что горе-друзья умыкнули кабанчика с фермы, большой новостью для него не являлось – Но вот кое-какие подробности, с которыми они с готовностью делились с ним, опережая один другого, заставили еще больше засомневаться в виновности Ивана Колотова. Это сомнение пришло к нему после того, как немного оклемавшаяся Лиза описала убийц мужа. Вернее, убийцу. Потому что двое из них уже покинули комнату, когда третий расправился с Николаем. Тот даже близко не походил на Ивана, хотя тех двоих она не видела в лицо, но и из них ни один по фактуре не напоминал Колотова. Да и сама она напрочь опровергла версию о том, что Иван мог убить ее мужа. Последнее время, мол, Коля часто приглашал его, чтобы вместе почитать Библию. «Не!» — энергично мотала она головой. «Кто угодно, но это не Колотов. Он хотел помочь Коле покаяться перед Богом. А я в кои-то веки хоть белый свет увидела. Коля совсем другим человеком становился. Они даже день подбирали, чтобы в центр, в церковь ихнюю поехать вместе». «Ну, это малое что может наговорить женщина, пережившая такой стресс». Но вот теперь Андрей вдруг припомнил, в кузове машины уже был один кабан, только почему-то завернутый в тулуп. И тулуп тот, похоже, Ивана Колотова. Кабан в тулупе? Кому придет на ум заворачивать свинью в тулуп? И свинья ли была это в действительности? А если... Феликс быстро набрал райотдел и сообщил свои сомнения майору Эрбису. В голосе начальника ему послышалось легкое раздражение. «Слушай сюда, старик», — сказал майор. «Девка сейчас в том состоянии, когда можно наговорить что угодно. Оставь ее пока в покое. Ты раскрыл преступление по горячим следам. Осталось только найти убийцу». Думаю, что это дело двух-трех дней. Далеко они не уйдут. Но это уже не твоя забота. А заботиться тем, что тебя-то я уже представил к повышению. Чуешь? Так что готовь дырку для звездочки, старший лейтенант. Тут у Феликса, лейтенанта, доблестной милиции дух перехватило. Звание Старлея. Заветная ступень, трамплин для будущей карьеры. Он вытянулся в струнку и рыкнул в трубку что-то вроде род стараться». «Да, это...» — спохватился Эрбис. «Пусть там твои алкаши забудут о свинье. В общем, помоги им забыть, сам понимаешь. Будь сделана...» отчеканил будущий старлей и уже не с той брезгливостью посмотрел на двух супчиков. Да оно и понятно. Когда душа поет, до да свиней! «Слушайте сюда, други!» — сказал он вкрадчиво словами и даже интонациями Эрбиса. «Ну что вы скоробчили свинью с фермы? Это плохо!» «Но для вас есть одно условие, по которому я не дам ходу вашему делу». «Слушайте!» «Так точно!» — с радостной надеждой подскочили други. «Фелька, все, что не скажешь, сделаем». «Вот и хорошо. Тем более, что делать-то ничего как раз и не надо. Просто забудьте, что вы видели Ленкину машину». И чтобы об этом никому. — Ясно? — И еще. Не удержался Егилев, чтобы не похвастать. — Я вам не Фелька, а товарищ лейтенант. А скоро уже и Старлея дадут. Так мы и так никому. Вот и славно, что никому. И продолжайте в том же духе. «Идите!» Егилев откинулся на спинку стула и запрокинул голову на сцепленные замком руки, будто хотел что-то разглядеть на потолке. Он понимал, что Колотов уже назначен убийцей, но прикословие теперь означало бы навредить себе самому, ведь именно с его подачи завертелось это колесо, И шевельнувшееся было чувство жалости, возможно, что к невинному человеку заглушило более сильное чувство самосохранения. В конце концов, не Колотов первый, не он и последний, на кого навешивают дела и садят просто так, для плана. Да и фигура он уж больно вполне себе подходящая, чтобы упрятать его снова, Любой наш суд устроит такая личность. Баптист, проповедник мрака, еще не отбыл весь свой прежний срок. Да на такого было бы дело, а приговор найдется. За приговором дело не станет. Ну, а если это он был завернутый в тулупчик, тогда тем более. Мертвые не опровергают. Зачем им? А главное — Тут для Феликса очередная звездочка на погоны. Николай впустил их в дом без ожидаемого ими страха. Признав в темноте синей князя, он молча провел незваных гостей в прихожую, но там властным жестом остановил тех двоих и, даже не взглянув на них, коротко приказал — «Братва, для начала пусть посидит тут у печки, а ты со мной. После расчета уже отметим встречу, как полагается». И, раздвинув штору на дверном проеме, жестом пригласил князя в горницу. «Особо-то рассирываться не резон», — осматриваясь, сказал Гера и, чуть поколебавшись, знаком оставил своих подельников. «Побудьте здесь пока». Ну, позовем, если что». Затем проследовал между шторами за гребенюком. Из боковой комнаты вышла женщина, по-видимому, его жена, и, мельком взглянув на гостя, вопросительно уставилась на Николая. Тот успокоил ее, сказав, что у него деловой разговор с друзьями, и она покорно ушла в спальню, прикрыв за собой двери. «Красивая баба!» Отметил про себя Ера. Просто красавица. И послушная. Ладно, посмотрим. Если вернет все, пусть живет мужик. Николай вернул. Он сразу же выставил на стол портфель с деньгами, которые должен был передать в общак давным-давно. Здесь все чиковчику, князь. Глухо сказал он. А то, что такая задержка произошла, не моя вина. Поверь, того курьера повязали не из-за меня. Я знаю. Гера не сводил глаз с Николая. Твоя вина в том, что после того, как объявился, скрылся, дал бы о себе знать и вся любовь. «Ага, и тут же загреметь по-новому», новой, усмехнулся Николай. «А сюда я, по-твоему, перебрался только для того, чтобы вы меня побыстрее нашли и грохнули? Если бы хотел сквознуть, то уж, наверное, нашел бы место в противоположной стороне Союза». «Ладно, заметано. Рассиживать с тобой, как уже сказал, нет времени. Провезешь нас, братска чтобы на мост через Чуну не соваться. Там нас опера точно поджидают. Я дорог здесь не знаю, князь. Ну, это честно. Работаю в кузне от зари до зари. Не до путешествий. Деньги я отдал, и теперь чист перед вами. «Еще вопросы есть?» — спросил он, привстав со стула. «А ты не из робких, — одобрительно заметил Гера». Ну-ну, в это время в комнату между дверными шторами просунулась голова Славки Кабана. — Ну, чё, князь, все в ажуре? — Кабан? — с отвращением содрогнулся Николай. — Кабан? И с тобой? — Вот это номер! И зло сплюнул. — Где ты взял этого урода? «Где взял, там нету!» — резко оборвал его Гера. а «Окороти язык, гребешок, а то не равен час!» «Ну, ладно, помни мою доброту!» Он весело подмигнул кабану, кивая на Николая. «Пусть идет к своей бабе под бочок! Я бы от такой тоже не ушел!» И хлопнул по портфелю. «Полный ажур, кабан!» «Все на месте! Миссия наша окончена! Пошли. Но Славка понял или хотел понять слова и подмигивание шефов по-своему. Его злые глазки уже обшарили всю комнату и остановились на Николае, из-под расстегнутой рубахи, которого обозначил могучий торс. И там покоился массивный золотой крестик на такой же массивной цепочке. Славка сглотнул. — Сейчас я, сейчас, князь, вы идите, я сейчас. И, дождавшись, когда хлопнула дверь в сенях, шагнул к Николаю. — Так чистенький, — говоришь, стал, — и не рад меня видеть, — урод, — говоришь, — ну... Презрительно хмыкнул тот. В руках кабана ничего не было, и он не видел угрозы для себя. Он же сам, обладая огромной селищей, мог в один момент свернуть шею пришельцу. — А ты только что узнал об этом, гнида! — Не рад, значит, — огорченно вкратчиво констатировал Славка. — А ведь когда-то были корешами, товарищи были. Брянский волк тебе, товарищ, с ненавистью просадил Николай и громко гаркнул. Стой там! Еще шаг, и я из тебя сделаю огородное пугало. Лиза, принеси-ка прибор, крикнул он через плечо, на мгновение отвернувшись от кабана. Этого хватило, чтобы Славка молниеносно выхватил из-под фуфайки топорик и нанес страшный удар. Николай, охнул схватился руками за голову и рухнул на пол, обливаясь кровью. Кабан подскочил к нему, нагнулся и ловко, четко отработанным движением расстегнул цепочку на шее. Он уже выпрямился с зажатым в кулаке крестиком, когда увидел нацеленный на него карабин, но среагировать не успел. Раздался выстрел, за ним второй, и кабан, захватив руками живот, В полусогнутом состоянии выскочил на крыльцо. Быстро скатившись с него, он зигзагами, головой почти касаясь земли, побежал к раскрытым воротам. Мужики уже ждали его в заведенной машине. — Стойте! Не бросайте! — сдавленно кричал он, но вместо крика выходило какое-то шипение. Раздался третий выстрел, и кабан рухнул прямо у зелка. Гера бросился к нему и, подхватив под бока, подсадил в кабину. «Гони, малыш!» Едва вскочив на подножку, рявкнул он и, зил, прорезав прожекторами фар абсолютную ночную тьму, рванул с места. Уже на ходу втиснувшись в кабину, Гера никак не мог захлопнуть дверцу. Будто нарочно не закрывалась она для того, чтобы лучше слышен был леденящий душу вопль несчастной Лизы. Огласивший ночное безмолвие, он так и завис над селом. И вот уже в некоторых окнах появились светлячки керосиновых ламп, кое-где захлопали двери, но машина уже выскочила из села. Только долго еще вдогонку им несся тот безысходный душераздирающий крик Они его, конечно, уже не слышали, но он продолжал стоять в ушах. Зил, поднимая снежную пыль, мчался по голой, открытой всем ветрам местности. Небудь огромных сугробов по обеим сторонам дороги, вряд ли можно было ее тут разглядеть. Голимая степь, а попробуй сверни с колеи, увязнешь намертво в снегу. И только вдали угрюмой стеной выселся дремучий лес, Вот Зил нырнул в распадок, вылетел на противоположном склоне и вскоре скрылся в той темной лесной громаде. И сразу же с обеих сторон его атаковали могучие деревья. Они, казалось, так и наезжали на капот машины своими разлапистыми ветвями. Но в последнюю секунду, так что малыш едва успевал свернуть, следовал изгиб дороги, и они диковинными, причудливыми великанами уносились назад. Тут Гера должен был признать, что Матвей действительно первоклассный шофер. Чуть успокоившись, он за ворот фуфайки повернул к себе Славку. Тот с перекошенным от боли лицом и широко открытым ртом только хрипло и с надрывом стонал. «Кабан, что у тебя там произошло?» — Гребешка я завалил, — просипел Славка, — как ты и велел. Череп ему раскроил надвое, а меня Лиска, жена его, приголубила, стерва, даже не узнала меня. — Кто тебе велел? — похолодел Гера, совсем не обратив внимания на его последние слова. — Ты что несешь? Я же сказал тебе полный ажур. «Ты что наделал?» а, -а, -а, а попытался усмехнуться кабан. «Какая теперь разница? Ты же сам мигнул мне!» И вдруг зло процедил. «Мне сам пахан велел, понял?» «Ты мне никто, и против пахана ты никто!» «Бросишь меня в тайге, он с вас обоих за меня спросит!» Потом, видимо, понял, что вредит самому себе и перешел на заискивающий тон. «Не бросайте меня, мужики, я выдержу. Голос его становился все слабее. «Выйдюжу! Жилистый я!» «Куда она тебя?» «В бочину!» «Потом в ногу!» «Сука!» Голова его бессильно мотнулась и откинулась сначала назад, потом свесилась на грудь. «Славка! Славка!» — легонько похлопал его по щеке Гера. «Готов?» — не отрывая глаз от дороги, спросил Матвей. «Да нет, вроде. Может, и вправду выкарпкается. На нем ведь как на собаке все заживает. Сколько раз он в конде вены вскрывал, и все ему нипочем». «Да, как на собаке», — согласился малыш. «Только он злее. Ему, что себя жизни лишить, что кого другого, никаких вопросов. Я вот все удивляюсь. Князь, как он в твою команду попал? А что ж тут удивительного?» — рассеянно спросил Гера, не в силах освободиться от того крика отчаяния в ушах. И вдруг удивился сам. «Слушай, точно об этом же меня спросил Гребешок. Ну, и что ты ему?» «Да ничего. Окоротил, да и все. Ну, а все же, — настаивал Матвей, — или секрет? И Гера понял, что это ему действительно важно знать. Никогда ранее такого интереса малыш не проявлял. «А ты что, думаешь, у меня был выбор?» Кто согласился, того и взял. Но ведь у вас, воров, мокруха не в чести. А он мокрушник. Матвей даже чуть притормозил и прямо взглянул на Геру. Ты боялся не справиться с гребешком? Это был трудный вопрос. Не ответить на него нельзя было. Но и просто скривить душой не выйдет. Малыш-мужик суеверный и уж явно что-то накрутил себе с приметами. Но при всем этом он, зэк, опытный и раскусит всякую фальшь. Только не зря же и князь-дипломат из дипломатов в воровской среде. «И да, и нет, малыш», — медленно произнес он. «Теперь понимаю, что пахан его приставил ко мне». Гребешок — честный вор, я был уверен, что он отдаст то, что принадлежит братве» а в противном случае мне было достаточно твоей помощи. Кабан же вроде как случайно прознал о побеге и сам напросился. Вот я и подумал, что он не будет лишним. Мы с тобой добренькие, много рассусоливаем, а он мужик действия. «Да, за бабки он замочит любого», — угрюмо обронил малыш. «Если выживет, — уточнил Гера, — если мы вообще все выживем. Выживем, — успокоил князь, — иначе зачем бы нам вся эта затея? Вот доберемся до Братска, получишь свою долю и исполнишь свою самую светлую мечту, Матюша. У тебя есть мечта?» По-видимому, спокойствие князя и особенно упоминание о деньгах благотворно сказалось на малыше. Он глубоко с облегчением вздохнул. «Есть! А у кого же ее нет? Только не расслабляйся, князь. Если выживет кабан, он и тебя за эти бабки замочит». И, будто услышав его, громко застонал Славка, забился в судорогах, затраторил сбивчиво и с переживаниями «Князь, давай мою долю. Я честно заработал бабки. Не то что малыш, только на подхвате». По телу его вновь прошли судороги. Правой рукой он продолжал зажимать бок, левую зачем-то сунул под фуфайку — И совсем помутившимися глазами отыскивал лицо Геры. «Прямо сейчас давай, бабки, князь. Мне так душа покойней будет. Наклонись-ка, что скажу?» «Да даю, даю слава». Наклонился к нему Гера. «Вот только отъедем немного, и получишь свою долю. Тебе слава больше всех положена. Обожди чуток. Кинешь». — засипел кабан. — Не верю я тебе. Сейчас давай долю, чтобы вам не досталось. Не хочу, чтобы вы по ресторанам со шмарами за мой счет шиковали, а меня в тайге гнить бросите. Он медленно выпростал левую руку из-под полы фуфайки и вдруг выкинул ее в лицо Геры, Но малыш, зорко наблюдавший не только за дорогой, но и за ним, успел перехватить его руку с заточкой. Одновременно он локтем ударил кабана по горлу и придавил к спинке сиденья. Через секунду-другую Славка дернулся последний раз и затих. «Ну и козел!» — угрюмо сказал Матвей, не сводя глаз с дороги. «Что я тебе говорил?» Подбери за точку то а то забудем потом. За мной должок, малыш, качнул головой Гера. Вовремя ты его. И чего он взбеленился, почувствовал конец, вот и решил тебя с собой прихватить. Давай выкинем его, а то дышать уже тяжело. Открой окно, с той же угрюмо посоветовал Гера. Оторваться надо подальше, там и выкинем. Мне тяжелее твоего. Он меня уже всего своей кровью обделал. Долгое время они молчали, каждый по-своему, переживая это непредвиденное обстоятельство. «Князь, ты правда ему велел гребешка грохнуть?» «Да ты что, Матюша!» «У нас же уговор был только в крайнем случае. А он сразу все вернул. Просто Славка, похоже, не в ладах с ним был». Так ты и правда ничего не знаешь? А что я должен знать? Колькина жена, сестра кабана. Да ты что, паря!» Даже привстал Гера, подавшись вперед. Но тут же придержал эмоции и криво усмехнулся. «Ничего себе понты!» То-то он и огорчился, что она его не узнала. А я мимо ушей это пропустил. Если бы узнала, четвертовала бы. С нами бы он уже не ехал. Так, выходит, сестра братишку грохнула. И мы вроде как к этому руку приложили. Она бы его и без нас отправила на тот свет, Попадисон ей. А что так? Когда Кольку замели... Кабан уже больше года под следствием был, но и договорился со следаком, что, мол, если ты меня по бакланке пустишь, а он же по расстрельной шел, я за это красавицу-сестру тебе подложу. Ну, когда там, мол, к нему на свиданку после суда придет. Она, мол, забраться, нам все пойдет Алиска скажи же первая красавица там у них была, «Я, правда, только фотку ее видел, но ясно же». «Ну и следак слово сдержал, а кабан нет». «Сестра-то сестра, а вот чья это жена?» Это Славка от него утаил. Но сразу после суда кто-то успел просветить об этом следака, а тот прекрасно знал, что гребешок его за нее из-под земли достанет». И не будь дураком во второй раз, первый-то раз, чтоб поверил кабану, рассказал об этом Лизе. Ну, вот и все. Интересно? Да уж. Ну и кабан. Тогда она и объявила, что четвертует его, если даже Колько его помилует. И сделала бы это, поверь. «Верю», — сказал Гера. «Ну, а чего ж ты даже не намекнул мне, а?» Матвей долго молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. «Мы же каждый сам по себе, князь. Слышал песню «Какое мне дело до всех до вас?» «Ну, вот и мне никакого дела ни до тебя, ни до кабана». «Да и что бы это изменило, если бы сказал...» Если бы я узнал об этом, не оставил бы их один на один. Видел бы ты, как гребешка передернула от него. Да я даже подумать не мог, что кабан пырхнется. Он же против кольки кролик. Впрочем, пошли они оба куда подальше. Нам теперь о себе думать надо. он буран начинается. — О, черт! Только его нам и не хватало. — Не, это нам на руку, это нам хорошо, — не согласился Гера. — Нам ничего хорошего уже не будет, князь. Снова впал в меланхолию Матвей и в тоске постучал по груди. — Сосет вот тут что-то. — Нехорошее чует сердце. — Не надо было... Молильника трогать не надо. Вот кабану и отмстилась уже. Гера непроизвольно содрогнулся при упоминании Ивана и обернулся назад, будто мог разглядеть его там. Ну, лес рубят, щепки летят, малыш. Нам-то что? Не мы же его отправили на тот свет. А так-то, конечно, жалко мужика. Он посмотрел... На светящийся циферблат часов. Больше часа уже едем. Сколько уже проехали? Ну, километров тридцать будет с гаком. И все лес. Ну, ладно. Тормози. Пойдем схороним Славку, пока еще что-то видно. Вот Буран-то сыплет. Прохудилась небесная канцелярия. По колено проваливаясь в снег, они оттащили кабана подальше от дороги. Там, поглубже, протоптав канаву в снегу, и уложили его, немного присыпав сверху. При этом Матвей беспрестанно крестился. — Пошли, — заторопился он. — Через минуту само все засыплется. — Через минуту, да, — согласился Гера, — Ну, Славка, пусть этот снег, земля, то бишь, будет тебе пухом. Течение реки было таким стремительным, что несло оно Ивана прямо в сети, поплавки которых отчетливо виднелись на поверхности. И как он не пытался отплыть на безопасное расстояние, но все же угодил в них, теперь его прибивало еще и к рыбацкому мостику. На нем стояли друг за другом трое мужиков, и передний из них орудовал сачком, методично опуская его в воду. Вот он завел сачок и ловко накрыл Ивана. «Есть!» — заорал рыбак тем, что позади. «Тута он, тут тута! Видите? Помогайте тошить, а то вон он какой тяжелый!» И рыбаки, шустро перебирая руками, стали подтягивать сети к себе. В руке одного из них Иван с ужасом увидел острогу. Вот он замахнулся ею, и от резкой боли в груди Иван очнулся и в первые секунды не мог понять, что с ним происходит и где он находится. Повторная резкая боль в области сердца заставила вспомнить все, что произошло у него в доме, живой. Мелькнула мысль. Он осторожно убрал тулуп, и лицо его тут же залепило крупными хлопьями снега. Он лишь различил доски поверх бортов. «Ленькина!» «Значит, подумали, что убили и подбросили к нему в кузов. А где же он сам?» а, -а, -а Вот, кажется, идет с кем-то!» В тишине ночи послышался тяжелый похруст и неясное бормотание. Кто-то шел, глубоко проваливаясь в снег. Потом машину сильно качнуло, и голос взобравшегося на подножку громко проговорил у самого уха Ивана. — Князь, может, и молельника заодно с кабаном прикопаем, а? Тут место лучше не придумаешь. Снегу-то по самые уши. «Ага, по уши. Ещё месяц-два, и все тут растает. А нам надо, чтобы его подольше не нашли. Понял? Да ясно, что понял. Ну, тогда прощевай, Славка. Погнали? Погнали. Может быть, удастся его где-нибудь под лёд сплавить? Вот тогда уж куда с добром. Ну, ладно, Славка». Дерьмо ты был, но все равно жалко. А ты сам себе накликал. Не надо было верующего человека трогать. Ну, поехали. Дверцы машины хлопнули с обеих сторон, и зелок рывками тронулся с места. Каждый рывок причинял Ивану дикую боль. Он сохранял ясное сознание и отчетливо понимал, что ему грозит. Его еще не прикопали с каким-то кабаном, лишь только потому, что здесь его можно будет быстро найти, а им зачем-то нужно, чтобы искали подольше, и лучше, чтобы не нашли его вовсе. Стало быть, хотят что-то повесить на него». Неожиданно сильно просветлело, и он понял, что лес кончился, и они, скорее всего, едут по вырубкам. Машина пошла плавнее, а вскоре натужно загудела. По-видимому, начинался затяжной подъем. Лучшего шанса попробовать выбраться из машины может не представиться. Рядом с ним, почти вровень с задним бортом, лежала какая-то бесформенная куча. Иван протянул руку и, нащупав что-то живое и теплое, резко отдернул ее. — Еще один кабан? Они что, хоронят кабанов? Ну, так или не так, а эта туша помогла ему. Собрав остаток сил, он взобрался на нее и, не выпуская из рук тулупа, перевалился через задний борт. Подъем был настолько крут, что низ борта почти касался снега. Тулуп самортизировал падение, и он пополз от дороги к виднеющимся зарослям кустарника. Это оказалось трудным делом, потому что рыхлый снег легко проваливался под руками. Тогда он в несколько приемов перекатился и затих под кустом жимолости, длинные пручи которой, перегнувшись, образовали естественную упругую арку. «Надо бы тулуп вывернуть, черный-то!» Заметят на снегу, пронеслось в затухающем сознании и следом в полном умиротворении. Да нет, не вернуться уже, а Христос пошлет заступника. Неожиданно он очень четко рассмотрел на опушке леса какое-то неказистое строение, пригляделся, а это их дом, где он провел все свое детство, ну да, он и обледеневшая речка внизу, и сугробы, с которых они на санках по пологому склону съезжали к ней. А вот и сам он, уже накатавшись и всласть, и изрядно окалев, забегает в дом и греется под одеялом. Ай, хорошо-то как! Тепло! Век бы не вылезал наружу, но век удовольствия проходит так быстро, Картины детства следуют одна за другой. Память перелистывает страницы самой беззаботной, а потому и самой счастливой поры человека. Может быть, потому что однажды это уже было с каждым из нас. Ведь там, в Эдеме, человек, созданный Богом, не знал забот. Серый мглистый свет обозначил узоры, на заледенелом оконце и начинает робко пробиваться в комнату. Ванюшка давным-давно не спит, но вылезать из-под одеяла не спешит и лишь плотнее в него закутывается. За ночь изба стола а мама только что затопила печку и тепло, пока не дошло до их ребячей комнатки. Краем глаза он видит, что обеих сестренок Уже нет на их койке. В школу убежали. Он слышит, как мама бренчит ведрами в стайке и четко представляет себе все, что она там делает, потому что все это ему знакомо. Он знает даже, о чем она разговаривает с дочкой, своей коровушкой ненаглядной. «Наша дочь-кормилица», как она ее ласково называет, Ваня тоже любит ее и часто сам, безо всякого принуждения, вставал пораньше, чтобы поухаживать за ней. Пока на его плечи не были переложены чужие, как он это понимает, заботы, Тая, меньшая из его сестренок, перешла в пятый класс и вместе со старшей Машей стала ходить в школу за шесть километров. Вот так ему и остался в наследство уход за самым меньшим братом. Ваня приподнимается и с опаской поглядывает на горницу. Именно там, на маминой койке, под ватным стеганым одеялом, и разметалась эта его головная боль трехлетней Костя. Или просто ревушка корошка Вот у кого жизнь». Мало того, что встает, когда захочет, так еще и таким ревом оповещает данное событие, что в доме сразу закипает жизнь и все приходит в движение. Суетится мама, суетятся сестренки. Даже старший брат Вова, в случись ему быть дома, не остается в стороне. Да и Ванюшке находится заделье. В общем, Дом на ушах. Не проходит и пяти минут, как является дед Константин или бабушка Мария. Оба непременно с каким-нибудь гостинцем, чтобы ублажить своего ненаглядного внука. Ну что, дочка ненаглядная, это Ваня еще понимает. В деревне она самая красивая и добрая корова. А какое она дает молоко... Но с каких таких шанежек рева-кочка для них ненаглядный? Этого он постичь, но ну, никак не мог. Только и умеет что орать благим матом. В городе еще когда жили, так с этим его ревом не только папка вставал каждое утро на работу, весь барак будил ненаглядный стены то в бараке хм, разборки соседских тараканов слышно о первый гудок запел кряхтел папка каждое утро пора на работу сбираться гли Артамун, тебе и часов не надо беззлобно шутили соседи свой будильник есть большое дело Дело действительно было большое. За опоздание на работу в те времена могли и в каталажку посадить, но Ваня тогда этого еще не знал. Но знал точно, когда начинался рабочий день отца. Потому что в эту минуту над рабочим поселком зависал протяжный, такой же занудный, но не такой пронзительный, как у брата, «Заводской гудок». В этом гудке Ване всегда слышалась какая-то приглушенная жалоба, будто сам гудок не выспался и скорбит по насильно прерванному сну. А затихший к тому времени костик взрывался еще большим ревом, заглушая потуги заводской печали. «Серьезный мужик растет». — Горластый, — одобрительно говорил дедушка, бывший мичман морфлота, — этот за себя постоит. И совсем неодобрительно кивал в сторону вонятки. Не то что этот, Чухтя, сынок маменькин. — Ваня! От этих слов сжался к матери, не понимая, чем плохо быть маминым сынком, тем более, что он еще был и папкиным. И когда семья переехала, наконец, из одной комнаты барака в дом, выстроенный на околице соседней деревни, больше всего радовался Ваня, что дед с бабой стали жить отдельно. Вход у них был с другой стороны дома — и ему теперь не так часто доставались подзатыльники деда. Константин Григорьевич был мужик огромной силы и недолюбливал слабаков. Может, поэтому и не баловал своим вниманием хилого, часто болевшего, вонюшку. Ну, разве что тем же подзатыльником, когда отметит. Зато в младшем внуке души не чаял хотя бы уже потому что тот назван был его именем кстати почему эта кочка до сих пор не заорал ваня ступил босыми ногами на холодный еще пол и на цыпочках прокрался в горницу а, -а вот оно что на маминой кровати Костик пригрелся между двух сестренок. Как это Ваня забыл, что сегодня воскресенье, и им не в школу. А значит, у Вани собственный выходной от кочки день, и он пойдет на поиски ревунчиков, о которых вчера рассказывала мама. Это такие красивые зимние цветочки, которые растут на сугробах, И сверкают, переливаются то алыми, то голубыми искрами. Только заметить их очень трудно. Тут Ваня засомневался. Может, позвать Таю с Маруськой и поискать вместе? Но уж очень ему мечталось найти цветочки самому. Найти и подарить их маме и сестренкам, «Вот радости-то будет!» Во дворе чуть слышно заскулила и взвизгнула собачонка. иваню как ветром сдуло с койки. «Пудик! Вот с кем мы их найдем!» Его охватил такой восторг, что вылетел он из избы, забыв даже про шапку, и в синях столкнулся с мамой. «Ты куда в такую рань?» — удивилась она. «За ревунчиками?» — выпалил Ваня. «Мама, я с Пудиком их искать буду. Ладно?» «Ах, за вспомнила вспомнила Анастасия. «Да ладно, конечно. Только это еще рано. Они же при солнышке растут, а до него они в сугробах под снегом прячутся. Вот выйдет солнышко, и пойдешь». Папка с Вовой к вечеру будут. А мы к тете Лизе на новоселье пойдем. Ты как найдешь ревунчика, сразу туда и неси. Только смотри, чтобы твой пудик дедушке поменьше на глаза попадался. Предупреждение отнюдь не лишнее. Дня три назад Ваня из этой собачки чуть не получил порцию ремня от деда. Но обошлось как-то. Никто не мог объяснить, почему этого мальчонку так любят все собаки села. Стоит ему выйти на улицу, как они целая свора тут же сбегаются к нему, и он идет как бы во главе своего воинства. И воинство это резвится и ластится, и прыгает вокруг него и на него, стараясь слезнуть в лицо, и не отстанут, пока он не скроется в доме. Отец с матерью снисходительно относились к этому его увлечению. Дед же, зная его пристрастие к четвероногим, строго-настрого запретил приводить их в дом. «Сперва». «Собак бродячих потом и друзей таких же начнет водить», — оборвал он свою дочь Настасью, когда та несмело попыталась защитить сына. А последнее слово в доме было за ним, хотя хозяином был, конечно, Ванин папка. Дед с уважением относился к зятю, но ни во что ставил свою дочь». «А, ни рыба, ни мясо!» Называл он ее за тихий и смиренный нрав, а когда узнал, что ходит она молиться со ссыльными людьми, пришел в неописуемую ярость. И хотя сам же другой раз грозился, что, мол, доведись до него, так он бы всех попов извел, тут вдруг явил к ним милость но ну, еще бы, ладно, ну, в церковь какую пошла, к попу, батюшке!» — гневался дед. «А то ведь почти что к бусурманам нерусим!» «Ой, стыдобушка!» Так что не погодись тогда отца, кто знает, чем бы закончился его гнев. Негромко но со значением указал ему зять, что на Настасью голос повышать он не позволит даже ее отцу. И это, мол, ее дело, с кем она хочет молиться. Сказал и ушел тут же. Два раза он никогда не повторял, и дед понял, власти его в семье пришел конец. Потихоньку страсти улеглись, Но власть свою он перенес на внуков. Тут отец не мешал. Дед плохому не научит. Но вот такую белую лохматую собачку Ваня был не в силах бросить на произвол судьбы. На днях этот песик отстал от трактора с тележкой, на которой его бывшие хозяева из соседней деревни перевозили свой нехитрый скарб на станцию. Двенадцать верст бежал он за хозяевами, но здесь выбился из сил и отстал. Ваня на руках принес его в стайку и, намешав в жестяной банке хлеб с молоком, стал кормить его. За этим занятием и застал его дед. — Это что еще за козявка такая? — грозно вопросил он чтобы сейчас же духа его тут не было. Хишь, пуделя нашел. А ну-ка, дай его сюды. Слово «пудель» в устах Константина Григорьевича было ругательным. Им он называл мужиков, которые любят бражничать и бегают от своих жен. Поэтому Ваня не понял, при чем тут его новый друг. Перечить деду бесполезно? Да и небезопасно, твой гляди, схлопочешь плеуху но и отдать в его руки собачку Ваня не мог. А вдруг хряснет дед песика о стойку, как он это недавно сделал с нашкодившей кошкой. И похоже его опасения оправдались. Дед, приглядевшись к песику, чем-то озаботился, «Обдеру-ка я его, пожалуй, до рукавички сошью. Ну, все, польза будет». Ваня в ужасе и как-то очень четко представил себе, как дед обдирает собачку, и все в нем запротестовала. Обхватив пуделя обеими руками, он загородил его от деда. «Что?» сверкнул глазами бывший матрос и многозначительно поддернул ремень на штанах. Бунт? Ах ты, тюхте, куделя! Деда не слушаться! Ну, быстро! Он взял своей лопищей песика за шкирку и тот жалобно заскулил. И тут Случилось невероятное. Ваня впился зубами в протянутую руку, и дед, взвыв от боли, отдернул ее и отступил на шаг. Этого хватило, чтобы внук пулей выскочил из стайки вместе с собачкой. А ошеломленный старик так и остался стоять, разглядывая отметины зубов на тыльной стороне ладони. «На, полюбуйся, что твой тихоня натворил!» Сунул он руку, выбежавший на его вопль Настаси. «В тихом болоте черти водятся!» «Ваня!» — всплеснула руками дочка. «Да он че, сдурел?» «Сдурел!» — Ха, сдурел. хмыкнул Мичман уже спокойнее, и вроде как с нотками одобрения. «Сдурел? Не то слово!» И больше для себя, чем для Анастасии, забормотал. «Вот тебе и чухтя!» «Это надо же, за паршивую собаку!» «Деда укусил!» «Не побоялся, однако!» «Ну, это я тебе скажу, Уже совсем другой коленкор Может, и выйдет из него мужик. А то ведь, как есть, мамка смиренная. — Так ведь от Бога это, тятя, — чуть осмелела Настасья. — От Бога он смиренный такой, да добрый. — Чфу ты! Опять свое заладила куды не сунься, везде у нее бог в сердцах махнул дед поврежденной рукой и кого только такая дуреха удалась ладно покличь сорванца скажи не тронул пусть и пуделя своего не прячет только если попусту брехать будет шкуру спущу Хм, пудель. А что? Ну, пусть и назовет его пудиком. Так приблудившийся песик получил свое новое имя. Ну, отдолгожданное для Вани декабрьское солнышко выглянуло наконец и разукрасило розовой бахромой края редких скученных облаков. И оттого сами они стали еще наряднее и поплыли белоснежными айсбергами в безбрежном океане синего неба. И от прикосновения его лучей заискрился зернистый снег ослепительными алмазными бусинками. В крепкий мороз мириады их вспыхивают то тут, то там — И так и кажется, что это распускаются на сугробах снежные цветы. Ах, сколько этих сугробов облазил Ваня с пудиком. Уже и сил выбился. А так и не нашел ревунчиков. Вот вроде и мелькнет на снежной вершине цветочек. А докарабкаешься. Он то ли перебежал в другое место, то ли под снег снова спрятался. Ну, только что был и нету. Пудик рядом суетится, тоже искать помогает, а чуть подальше убежит и уже слился со своей белой шубкой со снегом, так что в пору его самого искать. Но ему, в отличие от опечаленного Вани, весело, знай себе, потявкивает, а то и вовсе лаем восторженным заливается. Умаялся Ваня загрустил и присел прямо на снег отдохнуть глаза взбросил от цветочек вон он на самом верху сугроба обозначился распушился от легкого ветерка и стебельком покачивается ваня сколь есть силы наверх а это пудик клубочком свернулся И от удовольствия хвостиком помахивает. Вот уж цветочек так цветочек. Куда и грусть делась. Развеселился Ваня от своей промашки. И ну валяться с пудиком по снегу. Никакой мороз им ни почем. И не беда, что не нашел сегодня ни одного ревончика. Завтра еще поищет. Вон там в лесу, за заплотом, позвав друга, Ваня за дами направился к дому тети Лизы. Прибыли они к тетке, а там переполох. Костик пропал. Снарядила его мама погулять по просьбе деда. Да не по просьбе, какой там, он разве просит? Приказом приказал дед, дескать, пусть гуляет хлопец на свежем воздухе, а не за ее юбку тут держится. Вон Маруська стая и, мол, присмотрят за ним. Кого им всем тут делать? Бражные застольные песни слушать? Анастасия хоть и не пила вовсе, но все эти песни заводила. Голос у нее высокий да чистый, как вода родничковая, и уж если случись ей быть в какой компании, все... Будет запивать до самого конца гулянки. В общем, укутала кочку потеплее. Шалью накрест перевязала, маруста отменный, под сорок. И пошел мужичок с ноготок на улицу с сестренками. А там, ясное дело, детворы целый табун. Но как не заигрались они с подружками, а кочку из виду не упускали. Вроде бы он все время под ногами путался, потом как-то незаметно исчез. Ну, думают, замерз мальчонка, да домой ушел. И дальше себе играют. Пока дед из дому за внуком не вышел. Я не имели внучки от страха. Да разве, мол, не дома Он, дед, обратно в избу. Нет тут там внука. Заметались гости в поисках ребенка, а его нигде нет. Ни во дворе, ни в стайке. Даже на сеновал заглянули — нету. И ужас охватил всех, когда соседка, поджав губы, недомолвила, что недавно, мол, видела тут цыган... На санях. А как в ту пору только и разговоров было, что о краже до да продажи детей цыганами, то это прозвучало как приговор, и сомнений ни у кого не вызвало. Следом озвучили и совет, мечущиеся двору матери Сель совет оповестить надо, Настя. Может, перехватит бусурманов? А тут аккурат и Ваня с Пудиком. Она припала на колени, и сына к себе в береме, будто охранить от кого-то хочет. — Ванюшка, Костик не с тобой. Ох, лучше бы я с тобой его оставила. Где ж теперь искать-то его? — Ох, какой жгучий стыд! — испытал Ваня за ту радость, что... Отвязался сегодня от кочки. И такая жалость к братику пронзила все его существо, что он заплакал. В самом первом своем покаянии вдруг понял он, почему Костик для всех ненаглядный. Потому что самый маленький и беспомощный. Неужели он его не увидит больше? Мама! Надо Боженьку попросить, чтобы вернул Котю. Конечно, сынок. Только проси молись пуще. И тут кто-то из гостей огорошил всех своей догадкой. Колодец охнула и захватилась за грудь Настасья. И, как вкопанный, остановился обижавший все соседские дворы, Константин Григорьевич, да не. Повел он взглядом в глубину двора, где сквозь наметенный снег, почерневшими бревнами, сиротливо обозначался Сруб колодца. Колодец старый, давно уже без ворота, как и без воды, а все не достает времени его засыпать. И хоть по сугробам к нему никаких следов, Но поземка-то при таком морозце и солнышке Так чисто подвивает понизу, Что, может, и поглубже след замести. А уж от ребенка и подавно. От ребенка какой след! Кинулись все к колодцу. А что там разглядишь? Вроде и чернеет что-то, На глубоком дне, а вроде и нет. Ну, поди разберись в такой темени. Веревку! Выдохнул дед и бегом к стайке. елизавета уже сняла моток с и подает ему. Сама рядом с Настасьей на колени прямо в снег бух и запричитала. Рядом Тая с Маруськой голосит. Константин Григорьевич веревку на плечо, а рукой в сердцах как замахнется на дочерей да внучек. Проворонили дитя. А теперь молитвы молить розини кричит и сбросил безнадежно руку, увидев, что те продолжают молиться. Гришка, Мишка, кто там помоложе? Пошли за мной. Пшел, чтоб тебя. Это несмышленый пудик. На дедов огромный пим Скарабкаться успел. Не к месту, конечно, Под ноги попался. Так и ластится, да хвостиком беляет. И от своей несмышленности Далеко за стайку улетел, Визжа от страха. Дед хоть и не пнул его, А просто отшвырнул с пима Но страху от такого полета Пудик испытал немало. Однако подвывал и скулил от незаслуженной обиды недолго. Не успел Ваня подойти к нему, а Пудик уже зарыскал по снегу мордочкой да примехонько за стайку. И тут же вернулся и к Ване, подпрыгнет, тявкнет и за стайку. Словно показать что-то хочет. И так раз за разом. Что, Пудик? Что? Заволновалась Настасья. И обнаружила там просевший наст по склону сугроба. И на этом углублении необычный, уже слежавшийся зернистый, а не рыхлый, сползший сверху снег. Тут Пудик заперебирал лапками и, подняв мордочку, призывно затявкал. Настасья осторожно подгребла рукой снег в перемешку с лежалым сеном и увидела зияющей пустотой покатый приямок под стайку глубиной больше метра. Там, на дне его, свернувшись в клубочек, и лежал ее костик и то ли от страха молчит, то ли уже наревелся досыта то ли уснул малыш, но голоса не подает. — Тятя! Тятя! Сюда! — завопила Настасья. К великому облегчению Гришки, худенького хлопца лет двадцати, на котором дед как раз прилаживал веревку, чтобы спустить его в колодец. Хоть в нем и нет воды — а лезть в такой замогильный холод кому охота. Оттого и радость у Гришки образовалась, и он вперед всех прибежал и вытащил кочку. Ну, о радости деда и говорить не приходится. С горамкал он внука, ненаглядного в лопище своей и в избу. Даром что орет внук, благим матом в пору уши затыкай». А расцвел дед. Для него это самая чудная симфония. Ублажая внука, Анастя вспомнил. Неловко ему, что обругал ее ни за что. По его ведь указу отпускала гулять ребенка. — Как же ты наткнулась-то на него, дочка? — Так пудик его нашел. Сквозь слезы улыбается она и добавляет с верою в слова свои. «Просили мы Бога в молитве». Вот он и послал его Костика отыскать. Вскинулся было в противоречии Константин Григорьевич. Да, сёк сосконфуженно. И, откашлившись в бороду, поманил Ваню. «Ты, ну, к бабке зайди». Пусть выберет пудику твоему, че по вкуснее. Заслужил, Обронил он миролюбиво. Потом, вспомнив что-то, разулыбался. Ну, а Ревунчиков-то насобирал? Нет, Ванюшка? Ваня отрицательно замотал головой. Не нашел? удивился дед. А мать он, говорит, нашел. Да еще самого красивого, говорит, нашел. Ну вот, сам нашел и не знаешь. Показать? Ну, смотри, Константин Григорьевич поставил котьку на колени и ладонью собрал с его щечек, кативший с оградиной слез. Видишь, сколько сразу ревунчиков? А вот это самый главный ревунчик. Так нет, мать, так, так, улыбается Настя. Так, так, поддокнул своим тявканьем пудик. Да и сам Ваня видит, что Кочка и есть распустившийся цветочек. Цветочек с алыми щечками, черными глазами и розовыми губками. Ну, настоящий ревунчик. Дед с грубоватой нежностью ерошит в волосы. Ну, теперь видишь, и подталкивает в бок. Всё сильнее и больнее. От пронзившей боли Иван очнулся. Лунное сияние залило все вокруг, а сама луна пристально всматривалась в его глаза. И еще кто-то так же пристально рассматривает его. Вот этот кто-то склонился над ним, и он узнал своего младшего брата. «Котя!» Слабо выдохнул Иван. «Котька!» «Смотри, сколько цветов! Это все твои ревунчики. Помнишь?» Освободив кабину от славки, беглецы вздохнули посвободнее. Буран залеплял стекла с таким остервенением, что щетки не успевали сметать крупные хлопья снега. Во свете фар Неслись они навстречу, будто из какого-то необъемного жерла. Неслись с огромной скоростью, оттого и создавалось впечатление, что машина стоит на месте. На самом деле она двигалась, хотя и очень медленно, чтобы не сбиться с дороги. Ориентиром по-прежнему служили сугробы на обочинах, Но теперь они уже так сливались с самой дорогой, что пару раз Матвей уже въехал в них. «Давай-ка отдохни, а я порулю немного», — предложил Гера. Матвей вроде как согласился и, сбросив газ, уже приостановил машину, но вдруг передернулся весь и газанул вновь. «Не, князь, сиди сам там». До конца. Меня и так тошнит, а еще вляпаться в его кровь не уж как-нибудь до рулю до конца. Ты смотри, какой ты нежный, искренне удивился Гера. Век бы не подумал. Как же ты людей грабил, малыш, если крови забоялся? И тут же пожалел, что пошутил так неудачно. Нежно игравил, неожиданно зло буркнул тот. С разрешения терпилый. Ну, а уж если кто обрыкался, ну, тогда вон оно как. Да ты не обижайся. Я ж просто подменить тебя хочу. Ты, князь, тут не вырулишь. Здесь навык нужен, а у тебя его нет и без всякой связи с предыдущим. Кабан просил бабки, чтоб на душе покойнее было, да? — Ну да. Так ему, видать, казалось, — усмехнулся Гера. — Мне тоже так кажется, князь. Не сочти, что я тебе не доверяю, но после тех слов и у меня на душе неспокойно. Я ведь никогда больших денег в руках не держал. Из кожи лез, грабил, а получалось пшик на постном масле. Барыгам ведь за цену никогда не сдашь, если сам с ними не заодно. А я не был. Я их презирал. Они, понятно, меня. В банду я не хотел. Все надеялся сорвать большой куш, Разбогатеть и тут же завязать. Но никак не выходило. А как только чуть-чуть что выйдет, Тут тебе и срок. Ну, невезуха полнейшая. Ты когда тому молельнику Полштуки отстегнул, У меня ж в глазах потемнело. Так что, князь, «Утешь душу мою! Дай мне хоть подержать такие деньги! Долю мою, значит!» Последние слова он произнес уже несколько виноватым тоном, и Гера понял, что Матвей не собирается бежать от него. «Это действительно ему нужно для стимула, то бишь для успокоения души, как он говорит, и надо отдать ему быстрее» иначе напрочь обозлится подельник. Да ладно. Какой может быть базар, малыш? Как можно доверительнее, сказал он. Сейчас или потом, какая мне разница, когда тебя отдавать. Миссия окончена, и каждый должен получить свою долю. Долю кабана тоже ты возьмешь. Гонишь, князь. От неожиданности малыш даже руль бросил. «Как это я?» «Обкосяк». «Я решил, значит, так положено». «Сколько мы уже там намотали?» «Так...» «По моим подсчетам, мы уже должны быть где-то у реки». «Там остановимся, избавимся от груза». Гера хевнул головой назад. — И получишь бабки. — И Тогда уже решай. Хочешь — иди своей дорогой. Хочешь — будем пробираться вместе. — Не, князь, я только с тобой. В порыве благодарности малыш снова бросил руль и приложил руки к груди. — Во-первых, я сам по себе по тайге шастать не мостак. — Во-вторых, Часто от Зеков слыхал, что ты, мужик, справедливый. А теперь и сам убедился в этом. Так что только с тобой. И вдруг насторожился. Если, ну, конечно, ты не против. Не против, малыш. Совсем не против. Держаться нам надо вместе». За этим разбором они даже не заметили, что снег перестал валить, и кое-где на небосклоне замерцали слабые светлячки звезд, а луна только угадывалась за посидевшими облаками. Они ехали по вырубкам с разбросанными то там, то сям небольшими островками нетронутого леса, разбросанными так равномерно друг от друга, и такой округлой формы, словно водили они тут хороводы. И все это безмолвное пространство из ночного мглистого исполнилось томного, и бледного сияния. Тут же синеватый снег, будто извивающимися рукавами реки, то шире, то уже, обегал эти лесные островки и лес, Вобрав в себя звездное сияние, став из черного голубым, Отражался в этой реке снега тем же таинственным отсветом Словно смотрелся он в ее акваторию. Вот из облачного плена неожиданно вырвалась луна, Сразу отвоевав полнеба, и тут уже тысячами, миллионами, Мириадами бликов вспыхнули и равнины, и лес, и даже лобовое стекло машины беглецов запереливалось перламутровыми искорками. Князь завороженно смотрел по сторонам. Перемена погоды породила радужные надежды на счастливый исход авантюры и сулила много радости впереди. То же самое даже в большей степени испытывал и Матвей. Как-то счастливо для него складывалось все подряд — Даже то, что кабан сыграл в ящик, оказалось ему только на руку. Вот-вот он получит столько деньжищ. Теперь бы только добраться до Братска. Там он знал это точно, у князя все схвачено. Не зря же он тащит с собой общак. И вздыхает в надежде малыш. Добраться бы. «Ох, и жизнь будет!» Оба, размечтавшись, не уловили момент, когда выскочили на просторный большак. Здесь сугробы были уже не так заметны, и машина едва не вылетела на обочину. Это была вывозка, и теперь нужно было угадать, в какую сторону двигаться дальше. Но сначала надо было избавиться Трупа. Здесь, на пересечении лесной дороги с Большаком, было идеально ровное плато, заканчивавшееся отвесным обрывом к реке. Высота Яра, судя по противоположному берегу, была около сорока метров. Сама река только и угадывалась по этим берегам под идеально ровной заснеженной равниной. Лучшего места... Нельзя было придумать, труп в такой глуши, да еще под таким обрывом, никто даже случайно не найдет. А с первым же паводком его унесет далеко-далеко, так что если и найдут когда-то, то вероятность его опознания будет равна нулю. Гера, осматривая место, удовлетворенно потирал руки. Ему казалось, что даже луна помогает ему в поисках. Он совсем развеселился. — Давай, Матюша, снимай жмура. — Здесь и сбросим с яра. Ну, — Дельно, — согласился тот, молча наблюдавший за размеренными действиями вожака и, взявшись за борт, легко перемахнул в кузов. — Ох, и поднавалил же буран, князь! — проворчал он, сгребая снег рукой. — Пол кузова, прикинь! И вдруг застыл в оцепенении. Через мгновение Гера увидел, как он резко распрямился и с диким полным ужасом воплем спрыгнул с машины, не касаясь бортов. Отбежав По инерции несколько метров он споткнулся, упал на колени и начал истово креститься. «Кабан! Там кабан!» Только и мог разобрать Гера. «Ты чего, малыш?» Белины объелся или таблетку сглотил. От кабана уже около полсотни верст отмахали. Озлился Гера и сам полез в кузов. При ярком свете луны он увидел туловище свиньи, содрогнулся и, медленно наполняясь мистическим ужасом, невольно поднял голову вверх. Похоже, в недоумении была и луна, или издевательски смеялась над ним. — Это... — О, Боротень! — Гера, дрожащей рукой, продолжал креститься малыш. Испуг был так велик, что он впервые назвал его по имени — О, Боротень. Я с самого начала так знал. Но Гера уже пришел в себя. Он стащил с кабана мешок, удостоверился в наличии головы и, учуя запах гнилого зерна, разразился отборной руганью. — Успокойся, паря! Это самая обыкновенная дохлая свинья! Но кто подложил ее нам с тобой — И куда делся Иван? Вот это вопрос. В любом случае, нам надо еще быстрее линять отсюда. Я сейчас сдам задом, а ты командуй. Вывалим ее и руки в ноги. Да ты отойди подальше, чтобы мне видно было. А то трясешься тут, как Теса гуска. Он вскочил в кабину, развернул машину и, следуя сигналам Матвея, сдал назад. Потом прямо из кабины освободил рычагом задний борт и включил подъемник. Кузов открылся и медленно начал подниматься. Матвей, чтобы не видеть дохлого оборотня, отошел к самому краю яра И отвернулся. Факт, что свинья дохлая, немного успокоил его. Дальше все происходило, как в каком-нибудь низкопробном фильме ужасов. Кабан шмякнулся на снег, хрюкнул для начала и, пронзительно завизжав, кинулся со всех ног к единственному видимому объекту на плато — к Матвею. И тот, секунду побалансировав на краю, нелепо взмахнул руками и вместе с кабаном сорвался с яра. Визг кабана слился с его истошным воплем, и долго еще над рекой металось эхо, наводя ужас — на обитателей тайги. В первую секунду Гера даже не понял, что произошло. Услышав визг свиньи, он выскочил из кабины и только успел увидеть, как Матвей взмахнул руками и исчез. Он протер глаза, но малыш на Яру не появился. Наверное, впервые в жизни Гера почувствовал, Как по спине его поползли противные мурашки, и его охватил нервный озноб. Осторожно подойдя к краю обрыва, он замер, надеясь услышать голос малыша. Как бы ни был велик тот мистический страх, овладевший им, он уже прикидывал в уме, сколько они потеряют времени, пока его подельник будет выбираться наверх и где, и как это можно будет сделать, потому что о том, чтобы выбраться где-то здесь, не было и речи, и отвесный берег тянулся далеко в обе стороны. Но Матвей не подавал голоса. Гера опустился на четвереньки и, вытянув шею, тихо позвал «Матвей!» И тут же Громче в разы, будто стоял кто-то над духом вернулась «Матвей!». Он затравленно заозирался по сторонам, и вдоль дороги ему померещились какие-то причудливые прыгающие тени. Вглядевшись, понял, что это в свете фар колеблются ветви ближних деревьев хватая снег охапками яра стал растирать себе лицо шею руки ему показалось что он теряет рассудок и заорал в безысходности матвей матвей и вновь заметалось эхо заскакало кратно усиливая отзвук от берега к берегу, и понеслось вниз и вверх по реке, постепенно угасая «Вей! Вей!». Гера съежился, и все на тех же четвереньках, отполз от края и сел на снег, обхватив голову руками. И тут услышал отдаленное гудение И далеко за изгибом реки блеснул луч прожектора от фар машины. Так и подбросила его на ноги. И в следующий момент он уже давил в кабине на газ. Выбирать и гадать, в какую сторону ехать, теперь не пришлось. Уносить ноги надо было в противоположную от звука и света сторону. — Прощай, малыш. — Видать, не по-твоему. По-другому решила упокоиться твоя душа. Так и не довелось порадоваться тебе столь желанным земным богатством. Гера гнал машину так, будто кто-то наседал ему на пятки. И на первом же повороте машину занесло так, что он чудом не перевернулся. Это вмиг остудило его. «Машину надо беречь». Пробираться пешком через Тайгу, да еще в одиночку, не входило в его планы. И он тут же сбавил скорость, притормаживая теперь даже на ровной дороге. Но само страха не покидало его. Свет фар на поворотах выхватывал заснеженные стволы вековых деревьев, и за каждым поворотом ему мерещилась засада. Но вот... Большак раздвоился, и он, чуть поколебавшись, поехал по более узкой правой дороге. Удаляться от реки не стоило, а уж там, куда кривая выведет. Сбавив скорость, он и мыслить начал немного спокойнее. А проехав с километр, даже остановился и с подножки огляделся по сторонам, И повнимательней назад. Ни звука, ни света преследователей. Он перевел дух и расслабился. Да и в самом деле, чего он так испугался? Почему та машина обязательно должна быть милицейской? В разгаре сезон охоты. И это вполне могли быть охотники, которые предпочитают добывать Сахатова с помощью техники, а не выслеживать и гоняться за ним на своих двоих. Рассказы о такой охоте он не раз слышал от местных мужиков, отбывавших срок вместе с ним. Ему даже показалось, что еще раньше, чем они похоронили кабана, он слышал отдаленные выстрелы. Теперь он постарался убедить себя в этом. Ну да, конечно, слышал. Только не придал тогда значения, потому что не до того было. Гера успокоился настолько, что через полчаса позволил себе отдохнуть, немного размять ноги и критически осмыслить ситуацию при счастливом стечении обстоятельств, а они благоволили к нему с самого начала побега, эта дорога могла привести к переезду через Чуну по зимнику. Мысль оказала и вовсе благотворное действие. Во вспыхнувшей надежде вскочил он в кабину и в радостном предчувствии покатил навстречу удачи. Но, миновав два-три поворота, он вдруг резко затормозил, а потом и вовсе отсоединил провода зажигания, заглушив машину. Совсем недалеко, в небе над тайгой, нет-нет, да и появлялся яркий сполох света. Вот он снова скользнул по небосклону и тут же исчез. Да и на самих верхушках, поредевших там деревьев, покоился неяркий, тусклый отцвет. Зона. Гера прекрасно это понял, и безысходное чувство тоски овладело им. Бежал, бежал и прибежал. Сам пришел. Выбранная им дорога привела прямо в лагерь. Осталось только узнать, какой. Попытаться развернуться, а насколько еще хватит бензина. Гер лихорадочно соображал. И тут, словно подслушав его мысли, откуда-то издалека донесся гудок тепловоза и его Едва слышный перестук колес. Это мог быть только мост. Ну, теперь все. Шансов не осталось. От отчаяния он уронил голову на руль и не услышал, как рядом с ним остановился УАЗ-69. Водитель, молодой парень лет двадцати пяти, открыл правую дверцу, и склонился через сиденье. «Проблемы, земляк?» Гера вздрогнул, мельком взглянул на парня и сразу понял, что это его спасение. Он опустил стекло и виновато развел руками, дескать, да есть малость. «Куда ж без проблем?» «Что, никак заплутал?» Продолжал тот с открытой улыбкой. Ну, вроде того. Быстро сориентировался Гера. Но главное, бензин на нуле. И схитрил. Даже если здесь до моста и проеду, то там заторчу. Так тебе в Октябрьский? Догадался парень. Ну тогда зачем нам мост? Шуруй за мной. Тут... «В ханяках через чуну и махнем по зимнику». «Ханяки!» Как же он сразу не догадался. Был здесь Гера. Целых полгода сидел. Хорошая зона, добротная, с теплыми помещениями. Япошки ее на совесть строили. Ну, так для себя же старались. Они и поселок этот вроде обосновали. В самом-то поселке ему бывать не доводилось, только через забор и видел его, но знал, что на другом берегу Чуны — станция, а значит, до свободы рукой подать. Еле сдерживаясь, чтобы не закричать от радости, Гера сделал вид, что озаботился. «Слушай, если ты это только из-за меня...» «Да нет», — перебил его словоохотливый попутчик. Я сам туда, к жинке своей из командировки еду. Вообще-то мне еще и завтра до обеда надо было пахать, но я отпросился. Соскучился по жене. Вот уже шестой час пилю до дому. Ну да, твое дело молодое, как бы порадовался за него Гера. Жена, наверное, красавица, что не утерпела, а? злохудрый ты злохудрой-то, небось, не соскучился бы». «Ага», — закивал головой польщенный водитель. «Красивая. Главное, меня любит». «Ну что, едем?» — испохватился. «Да. А в Октябрьском ты к кому? А то, может, ко мне, если что?» «Не-не-не. Меня там у вокзала утром встретят. Ты бы меня только туда довел». — Да, без проблем. Ну, поехали. — Через реку старайся мне в колею идти. — А если чуть что? — пофарь. — Ну, там бензин или еще что. — Да я пофарю, — пообещал Гера. — Обязательно. И как бы замявшись, попросил с виноватой улыбкой. — Ты это не знаешь, случайно? Где-то можно водочкой рожиться. Перемерз весь не та. Да не вопрос, — развеселился парень. Во всяком уважающем себя селе есть своя дежурка. У Мишки-цыгана ты не только водочки. Все, что твоя душа пожелает, можешь взять. Были бы пиастры, как он сам говорит, ну, деньги, то есть и от души рассмеялся. «Можешь и продать, если есть чего. В общем так, заедем в село. Я у Мишкиной хаты сделаю тебе ручкой. Вот так». Парень приподнял руку над кабиной. «А там не ошибешься. У него во дворе круглосуточно фонарь горит. От него... Это потом уже, как через переезд перемахнешь, сразу направо и через полкилометра ты у вокзала. — Что, годится? — Ну, ты же спрашиваешь. Вполне искренне развел руками Гера. — Тогда что? — улыбнулся тот на прощание. — Жмем? — жмем. Рубанул Гера рукой воздух. — Где наша не пропадала? Только не забудь пофарить, если что. Не — Не-не-не, это уж обязательно. Через пару поворотов... Лес кончился, и дорога разветвилась еще раз. Налево, к воротам зоны, направо, на поселок. ха еле разобрал Гера на сильно покосившемся указателе. В сторону зоны он старался не смотреть, что кроме мрачных мыслей могло принести ее созерцание. Он даже задержал дыхание, пока она не осталась за спиной, а справа показалось одно-единственное двухэтажное здание поселка. Дальше по обе стороны дороги стояли невзрачные избы, а в правой стороне, в просветах между ними, угадывалась река. Уже недалеко впереди, на фоне заснеженного пространства темной грядой, отчетливо вырисовывался мост через Чуну. Еру. Вновь охватило противное волнение, и тут ведущий его уазик нырнул в низину и, не поднимаясь на противоположный склон, все больше стал забирать вправо по распадку. Здесь, по обледеневшему руслу мелкого притока, впадающего в реку, и начинался зимник через чуну. Его попутчик притормозил у довольно большого особняка и помахал рукой над кабиной у Азика в прощальном приветствии. Гера ответил и посмотрел на часы. Шесть утра. А темень! Хоть глаз выколи. Чуть выждав, он вылез из кабины и пошел во двор, огороженный аккуратным штакетником, но без ворот у входа. В самой его глубине, у стены дома, поскрипывал тусклый фонарь, разрисовывая снег неясными желтыми кругами. Там, справа от дома, под невысоким, но просторным навесом стоял «Москвич-412» и пара мотоциклов. То, что надо, удовлетворенно отметил он. Барыга из видных, вон какие хоромы отгрохал, и не из трусливых, знает себе цену. Он еще не подошел к двери, как из дома в одной нательной рубашке и кальсонах вывалился приземистый мужик с косматой шевелюрой и такой же всклокоченной бородой. Двери он оставил стоять нараспашку. — Вроде не наша, — вместо приветствия спросил он, разглядев Геру. — Что, трубы горят? — «Горят или не горят, не в этом значение», — усмехнулся князь. «А в чем?» — прищурился цыган. «Говори прямо, не бойся». «Да зачем же хорошего человека бояться?» — спокойно продолжал Гера. «Услышал я о тебе, Миша, вот и пришел. В общем, приодеть бы одного человека надо, а то пооптрепался он весь. Найдешь чего?» «А этот человек, он твоих размеров?» — обошел вокруг посетителя Михаил. Так портной оценивает своего клиента. «И при деньгах ли он? Пиастры имеются. А со мной он точь-в-точь точь и ростом, и весом. Я так и подумал. Есть форма железнодорожника». Мундир, Валенки, бушлат и шапка. М? Подойдет? То, что надо. Сколько? Ну, как для знакомства отдам за полцены две стере. Значит, стоит стольник, определил Гера вслух и протянул цыгану две сто рублевки. Да ладно, тащи и прихвати пару пузырьков беленькой. За отдельно обойдешься. В зачет формы. Смотри, могу и передумать. Не, не передумаешь, ухмыльнулся цыган. Не в том ты, братан, положении, чтобы размышлять. Но я согласен. Сейчас. Он нырнул в так и не закрывшиеся двери, и тут же появился в сопровождении дюжего хлопца с тюком одежды и валенками. В отличие от Михаила, хлопец был в накинутой на плечи фуфайке, но зато шлепал по снегу босыми ногами. Геру так и пробрал мороз от такого вида, и он невольно поежился, передав вещи, Хлопец вытащил из-под фуфайки две пол -литровки. «Это настоящее, не гордо сообщил он. Тут же развернулся и ушел. Михаил приблизился к гире. «Слышь, братан, зайди в дом, переоденься. Не надо мне лапшу на уши вешать, что шмутки для кого-то другого». «Заходи!» Гера заколебался. В машине оставалась сумка с деньгами. «Здесь никто ничего не тронет», — как бы угадал его мысли цыган. «У нас все на доверии. Ну, если так, то я под навесом и перекинусь. В дом не надо». Когда он закончил с переодеванием, цыган, еще раз оглядев его, удовлетворенно крякнул. — Как на тебя сшито! Только ты, братан, свое барахло подальше от моего дома скинь. Я хоть и не шибко боюсь, но зачем лишний базар? Не сомневайся, Миша, — махнул рукой князь. — В любом разе ты не будешь при делах. — «А если и при делах, то с меня, как с гуся вода. Я продал, ты купил, больше ничего не знаю. Но все же...» — он помедлил. «Может быть, скажешь, кто ты есть? А то неладно выходит. Ты меня знаешь, а я тебя нет. И далек ли путь твой...» Меньше знаешь, Миша, крепче спишь. Но одно тебе обещаю определенно. Когда тебя посадят, а тебя рано или поздно посадят, в зоне можешь рассказать, как ты однажды выручил князя. Запомнил? Это сильно выручит тебя в зоне. А путь я держу, Красноярск. Прощай. Про Красноярск? сказал просто так. Мало ли что у цыгана на уме. Береженного Бог бережет. И тут же поймал себя на мысли, что-то больно часто стал я Бога вспоминать. Не... Надо все же эту книгу почитать. Надо. Миновав переезд, ера взял вправо и вскоре увидел невысокое, очень аккуратное, светлое здание. — Сосновые родники! — прочитал он на вывеске вокзала, отъехал в глухой переулок и оставил машину. В небольшом зале в этот ранний час не было ни души, но едва он успел изучить расписание, как позади послышались легкие шаги. Это был Гриша Кушаков, дежурный милиционер, тяготившийся вынужденным одиночеством. До конца смены оставалось всего ничего, и ему просто хотелось общения, чтобы убить время. — Далеко собрался, служивый? Сонно поинтересовался он на всякий случай, потом повнимательнее посмотрел на раннего пассажира. — Что-то... «Незнаком ты мне. Можно подумать, что ты всех тут знаешь», — усмехнулся Гера. «В лицо всех», — гордо сообщил Кушаков. «А ты не здешний». «Не здешний», — согласился Гера. «В гостях тут был, у Мишки цыгана». «Иди ты», — не поверил Кушаков. «У Мишки...» и так заинтересованно облизнул губы и шмыгнул носом, что Гера ясно осознал его мысли. В голове моментально родился план действий. Гера небрежно сунул руку во внутренний карман бушлата и показал дежурному белоголовку. — Ух ты! — блеснул глазами Гришка. — Не как столичная? — Мишка другой не держит. «Ну, давай на пассажок, а то трубы горят, а посуды нету». «Ну, это мы сейчас», — засуетился страж порядка. «Пошли ко мне, только мне бы на поезд не опоздать», — предупредил князь уже в дежурке. «Да Красноярская, на Нерюнгринском». «Мать честная», — заторопился Гриша, — «у нас всего двадцать минут». Ну, — Успеем. Давай по-быстрому. Давай. — Только ты мне полстакашки присни, сам понимаешь, в дорогу. Остальное тебе. — А, ну да, ну да, понимаю. С готовностью согласился Гриша. — В дороге это первое дело, чтобы трезвым был. Ну, а как же? — А мне это на после обеда. Ты вот сальца, сальца закуси. Огурчик вот маринованный, а то запах в дороге не годится. Ты это... Поезд стоит две минуты, так ты прыгай в первый же вагон, что рядом остановится, а там уже разберешься. Да что я тебе, железнодорожнику, еще и советую. Через несколько минут Гера вскочил в подошедший вагон, а Гриша помахал ему рукой и в счастливом расположении духа тут же вернулся к недопитой бутылке. Князь же, пробежав по вагону до следующего тамбура, привычно без усилий открыл дверь на противоположную сторону и спрыгнул еще до отхода поезда. На втором пути стояла электричка, которая и унесла его через пять минут совсем в обратную сторону. Не доезжая до Братска, Гера вышел на станции Вихоревка и нанял частную машину, на которой и отмахал последние тридцать километров до города. Потом один телефонный звонок, и он залег на дно у надежных людей. Князь мог быть доволен собой. Все его ходы были позже прослежены, и основные силы по поимке беглеца были направлены в Красноярск. Сильно сгодилось тут свидетельство Гриши Кушакова, да еще подкрепленное правдивыми показаниями мишки цыгана. Уже освободившись от груза, после немудренных манипуляций с внешностью в гостинице «Тайга» появился щеголеватый блондинистый латыш, На его имя был забронирован номер «Люкс». Предъявив командировочное удостоверение и роскошный букет цветов — там он стоит умопомрачительных денег — в купе с дорогими конфетами, Ян Блуменьш, прибывший якобы из Казахстана, сразу вписался в редкие тогда еще ряды полулегальных предпринимателей. Это были в основном выходцы из Кавказа, Собирательное имя которым было «Азербуты». Неважно, будь ты армянин, грузин или азербайджанец, «Азербуты» — все тут. Всякими правдами и неправдами они открывали в тайге предприятия, метко обозначенное сибиряками как «воруй лес» или просто «воруйка», и ворочили такими деньгами, каковы тем самым сибирякам и не снились. Но этого латыша лес не интересовал, хоть он это вовсю и показывал. Главный его интерес состоял в том, чтобы выбраться отсюда на большую землю. И не иначе, как самолетом. Железка перекрыта повсюду. Тут и гадать не надо. А вот самолетом, да еще если без предъявления Паспорта. Паспорт он хоть и есть, но не для внимательного глаза. И тут ему лучше всего подходил некто Золотов, проживающий в этой элитной гостинице. Информацию о нем Ера получил исчерпывающую. Для этого человека паспортного контроля не существует. Его подвозят прямо к трапу самолета. Собственно, и риск появления Геры в гостинице был связан с этим человеком. Борис Хлопаков, председатель охота общества, довольно потирал руки охоты, удалась на славу, добыто два крупных лося. И одного из них он подстрелил самолично предоставив трем сопровождавшим их охотникам заниматься погрузкой туш животных в КАМАЗ, он со своим гостем на новенькой Ниве поехал вперед. Гость Константин Золотов был не так себе гость, а человек из областного партийного начальства. И курировал он не что-нибудь, а кооперацию. Все... Обл -рай гор и прочие копторги были в его ведении. Именно через него, охотсоюзу, союзу, виданное ли дело, и выделена была Нива. Ну, ясно, что с далеко идущим прицелом теперь любой человек от кости мог поохотиться так же славно, как только что это сделал сам Золотов. Правда, он не совсем был уверен, что попал в зверя, но все охотники в голос убеждали, что именно его выстрел был в десятку. И доводы их звучали так убедительно, что ему пришлось поверить. А, поверив, тут же освободился от неловкого чувства неполноценности, как охотника, и даже приосанился и распрямил плечи. Хотя разницы тут никакой не было. Попал, не попал. Рога лося все равно бы украсили стены его гостиной в Иркутске. Константин открыл бардачок, достал плоскую бутылку виски. Дефицит, недоступный простому смертному. И, скрутив пробку, протянул ее Борису. «Ну, председатель, давай». «За успех!» «Я только один глоток, предупредил тот. Хоть и тайга, а за рулем увлекаться не стоит. Посмотрим, что за границей пьют. Хозяин-барин, — пожал плечами Костя. Да ты приостановись!» Хлопаков затормозил, глотнул из бутылки и замер, прислушиваясь сам к себе. Потом сморщился, замотал головой. м, -м дерьмо, — хоть и заграничное констатировал, — галимый самогон. Ну и деревня же ты, Боря, обиделся за заграницу, Костя. Нашел с чем сравнить. Это ты просто не распробовал, а глотника по-людски» так и за уши не оттянешь. Смотри. Он демонстративно побольше отпил из бутылки и секунду победоносно смотрел на Хлопакова. Потом непроизвольно передернулся и сплюнул. И правда, дерьмо. И выговорил кому-то неведомому. «Ну, она у меня получит на орехи. Секретарша моя, вот что значит, не сам выбирал. Но ничего, ничего, в следующий раз я тебя настоящим французским коньяком угощу. Завтра в Братск с проверкой поеду. Работы там для меня непочатый край, а на обратном пути опять к тебе». Уже день канатри. Во, это другой каленкор, обрадовался Хлопаков. Тогда от души можно будет поохотиться, а не так с бухты-барахты. Ну, тогда да, согласился Золотов. Но и сегодня мы были не промах. Ну, еще бы. А мы вам к тому времени и унты пошьем, и рога выделаем. Радостно продолжил Борис и осторожно напомнил. «Только вы уж про комплект резины к машине не забудьте». «Да будут тебе шины, будут!» «Ну, сказал же, врача не сами привезут. Ну и славно!» «А то ведь, как в Иркутск уедете, когда еще сможете вырваться?» «Дел-то, наверное, не в проворот». «Ох, и не говори, Боря!» Голову поднять некогда. Костя еще раз приложился к бутылке и, изрядно отхлебнув, опустил дверное стекло. Душно, дескать. Борис, уже разогнавший машину, вдруг притормозил. «Вы ничего не слышали?» спросил беспокойно. «Нет». «А что такое?» «Крик вроде был». Тут в тайге на несколько верст, как поднесено, слышно. «О! Слышите? Опять!» «Кто бы это мог быть?» Над тайгой и вдоль реки, отскакивая от одного берега к другому, многократным гулким эхом пронесся из-за чей-то призыв. «Охотники, может!» Беспечно брякнул Золотов. Хмель уже ударил ему в голову. «Да какой же охотник будет орать в тайге?» Энергично мотнул головой Борис. «Разве что ну, эти и осекся». «Кто?» «Охотники, как я?» Сыронизировал Золотов. «Да ну, речь не о вас. Больше, чем крика, хлопаков...» Испугался, что гость обидится. «Я имею в виду то, о чем предостерег майор там, у развилки. Давайте подождем ребят с КамАЗом и дальше поедем вместе». Действительно, еще за Лесогорском местный майор предупредил их что объявлен розыск бежавших из-под тайшеты опасных уголовников, и надо, мол, быть осторожнее. Добраться сюда за столь короткое время они, конечно, не могли, но мало ли что. Костя слышал этот разговор, поэтому несколько свысока посмотрел на своего напарника. «Еще чего!» — презрительно хмыкнул он. «Уголовников боятся!» «У нас же, как-никак, два карабина!» «Поехали, Боря, где наша не пропадало. «Ну, как хотите», — не выказал тот энтузиазма. «Погнали!» Минут пять Золотов рассказывал о том, как он участвовал в задержаниях опасных преступников, будучи еще студентом. Потом постепенно пыл его угас и он смолк, погрузившись в воспоминания. Где-то в этих краях сидит и его старший брат Иван Колотов. Не виделись они уже больше пятнадцати лет, с того самого дня, как он, Костя, приезжал к брату в последней попытке образумить его. Поскольку об отказе Ивана от веры не могло быть и речи, Он думал добиться его согласия хотя бы на время перестать проповедовать людям о Боге. Да, это больше нужно Кости, чем Ивану, и он не скрывал этого. Нужно для того, чтобы поехать работать за границу, а при наличии верующего брата это невозможно. Иван портит ему всю характеристику. Ну, что стоит немного повременить с этими проповедями? Что стоит подписать всего лишь одну бумажку и на какое-то время, ну, скажем, на месяц приболеть? А как Костя уедет, да хоть ты потом запроповедуйся, пока не посадит. Этого ведь, кстати, пока не произошло только благодаря Костиному честью. Ох, он все может. Но вот выехать работать за границу с таким пятном в биографии никак нельзя. Так что многое, если не все, теперь зависит от Ивана. Иначе... Ну, иначе Костя будет вынужден сменить фамилию. Было это перед его свадьбой с Нателлой. Да с ней он, собственно говоря, и приехал к Ивану. Только она даже не вышла из машины. Так и прождала в ней на улице, не удостоив вниманием своего будущего деверя. Выслушал его старший брат. Улыбнулся невесело. — Костя, я не только на время, ни на мгновение не могу отречься от Бога. Как такое тебе могло прийти в голову? Слушай, что сказал Христос, тебе когда-то это обязательно пригодится. Кто отречется от меня пред людьми, Отрекусь от того и я, пред Отцом моим небесным. Это мое кредо, Костя. А раз уж тебе так приспичило, отрекайся от фамилии нашей, меня и ее. Только даже смени ты еще и имя, и отчество. Все свое-то всегда носишь с собой. Но отмежуешься ты от меня, от сестер, а куда ж от тебя-то хочешь деться? Вспылил младший брат. Наговорил кучу дерзостей. Я-то найду, куда деться. Куда ты со своим Богом залетишь? Вот вопрос». Я защищать тебя больше не стану. Посмотрим, как запоешь, когда тебя, как и всех твоих верующих, снова по судам начнут таскать. Все, ноги моей больше у тебя не будет. И правда, не видел он с того времени Ивана и слышать о нем не хотел. Регистрация их брака с Нателлой благодаря тестью произошла быстро и гладко, без всяких испытательных сроков. Приняв фамилию жены, Костя стал Золотовым. Собственно, заменить-то пришлось лишь одну первую букву, но зато как звучала теперь его фамилия. С ними-то, бишь, с женой и новой фамилией — он и уехал за границу время от времени наведываясь в родные края прочитывал редкие письма от старшей сестры был более или менее в курсе их дел но не ответил ни разу ничего кроме неприятностей из за этого родства он не нажил лет это к десять он тихо мирно существовал на своей работе в торговом представительстве побывал в разных странах и всегда придерживался принципа «вперед не суйся и взад не отставай». Это был совет его мудрого тестя. Деловая карьера шла не шатка ни валка, не то чтобы в гору, но и не вниз. Случались иногда повышения, незапланированные взлеты, и тогда сослуживцы пели дифирамбы его способностям. Потом все устаканивалось, входило в привычную колею и снова размеренное затишье. Но после того, как его тести ушли на пенсию, те же самые люди, которые считались друзьями, теперь стали сторониться, называя его не иначе, как «выскочкой». Вскоре и вообще вернули его в родные пенаты — раскопал кто то что есть у него брат баптист а они мол сектанты эти того и гляди затащут его в свои вражьи сети а враги эти повсюду и вполне может произойти дискредитация кристально честной репутации партии причем изнутри Искренне-то честного партийца долго ли совратить с пути истинного. Костя давно уже понял лицемерие этой искренности, но быстро приспособился к этой жизни с волками жить по волчивым. Короче говоря, сам стал таким же честным. И за это потихоньку, без шума, ненавидел и продажных коллег, и всю советскую власть, всех, кроме себя. В общем, предложили ему тихо, мирно, без шума, собственно, как и работал, вернуться в родные края. Должностью не обделили но направили подальше от столицы. Конечно, кому-то его новая должность казалась золотым дном, и, в общем-то, оно так и было». Система кооперации набирала обороты, а в его руках были рычаги управления. Это означало, что весь тогдашний дефицит был в его руках. Но что значит эта жизнь в далекой Сибири в сравнении с тем, что он вкушал в течение стольких лет? Разнообразные приемы, рауты брифинге. Стоит ли говорить, как зол он был на Ивана, ведь именно его он считал виновником такого вот неожиданного оборота дел. В этой досаде как-то не вспомнилось ни разу, что своим высшим образованием он обязан никому иному, как брату. Обе старшие сестры были уже замужем и жили далеко от них, когда родители один за другим покинули этот бренный мир. Сначала скоропостижно скончался отец, почти никогда до этого не болевший. А вот прицепилась лихоманка на болотах и в три дня изъела потомственного охотника. Это была уже вторая смерть в семье. Во время войны погиб их старший сын Володя, Его Костя помнил очень смутно, и уже тогда мать сразу постарела на несколько лет и стала к ней цепляться всякая хворь. Без отца же жить вообще не сумела. Зачахла на глазах и померла с тоски. Вот тогда Иван и оставил десятый класс школы. Пошел работать, чтобы дать возможность младшему доучиться костевич и в школе, в учебе первым был, и в институт по окончании ее сразу поступил. Трудно сказать, кто больше радовался его успехам, сам студент или его брат. Ну, может быть, и одинаково. Только разница была в том, что Костя гордился своими способностями, а Иван славил Бога за то, что он дает ему хорошую работу, чтобы содержать брата-студента. И никакой личной жизни у Ивана не было, пока Костя не закончил институт. Интересно то, что младший все это воспринимал как должное. Что по-иному не могло и быть, он всегда был любимцем семьи. Его просто носили на губах, как выражался его дед Константин Григорьевич, О, тут вообще в меньшем внуке души не чаял. А Иван будто бы для того и существовал, чтобы ухаживать за Костей. Он и женился-то на каких-то всего два года раньше младшего брата. В общем, сделал все, чтобы тот вышел в люди. Вот он и вышел» да так, что в итоге винил в своих бедах именно Ивана за вот эту вот его глупую, никому не нужную веру в Бога. Но нет худа без добра. Сегодняшняя охота взбодрила его, напомнила то волнение, с каким он впервые шел на охоту с отцом. И вот сегодня он снова охотился в этих краях и добылся хатого, как когда-то добывал его отец. Правда, отец охотился без машины и карабина, но да разве дело в этом? Резкое торможение и последовавший недоуменный возглас Хлопакова встряхнули его. Он взбросил глаза и тоже не удержался, чтобы не чертыхнуться. В свете фар перед машиной стоял, тупо уставившись на нее своими маленькими глазками, самый обыкновенный домашний кабан. Стоял и не убегал. То ли ждал от них помощи, то ли свет фар ослепил и загипнотизировал его. «Что это?» — невольно содрогнулся Костя. «Нежвачное парнокопытное семейство свиней». Блеснул знаниями Хлопаков и мрачно продолжил. «Вопрос, как он сюда попал и откуда?» ну, «Сейчас разберемся, пойдем посмотрим на чудо природы». Они вышли из машины. Борис внимательно огляделся по сторонам, подошел к кабану, присел на корточки и протянул ему руку. Тот доверчиво ткнулся в нее рылом. Так, — обрадовался Хлопаков, словно открыл для себя какую-то тайну. Похоже, ты, друг, с какой-то фермы. И, скорее всего, тебя оттуда слямзили. Сам сюда добежать бы ты не смог. Да и какой резон бегать по тайге, если ты не вепрь? «Да, ты еще не подгадал ты на обед к волкам?» И повернулся к Золотову. «Бежал он по реке вон оттуда? Или сбежал от кого-то? Слушай, это ж его и звали, крик-то был как раз оттуда». Но там больше, чем на версту, обрывистый берег по обе стороны. Ну, ладно, чего тут гадать. Придется все же ждать наших парней. Не бросишь же брата нашего меньшего в беде. Конечно, подождем, — согласился Золотов. Кстати, вот и они, подъехавшие охотники, немало поудивлявшись погрузили нисколько не сопротивлявшегося кабана в кузов камаза сдайте его мужики в октябрьском или в чуне сказал хлопаков его же явно увели с фермы вот и пусть выясняет с какой и кто так а вы не с нами что ли удивился виктор шофер камаза не Я Артамоновичу, пообещал к Валерии Егереву, тутошнему, заскочить. Делай к нему. Ну, покунем, завтра к вечеру свидимся. Но свидеться пришлось буквально через пару километров. Дорога, ненадолго вильнув от реки после затяжного подъема, вывела на то самое плато, где... Гера расстался со своим подельником. Острый глаз Бориса сразу выхватил следы колес, ведущих за обочину. Подоспевшим опытным охотникам не составило большого труда установить, здесь произошло что-то непредвиденное для водителя машины. Во-первых, он явно заблудился. Во-вторых, тут могла разыграться трагедия – При свете луны и направленных фар они обнаружили на пятачке две пары следов, ведущих к обрыву, и только один след назад. И спасенный ими кабанчик наверняка имеет к этому отношение, так как кое-где не были затоптаны и его следы. Нужно было быстрее сообщить обо всем милиции. О том, чтобы самим попытаться спуститься вниз, не могло быть и речи. И дело даже не в том, что это опасно, а в том, что может получиться себе дороже. Наученные горьким опытом общения с нашей доблестной милицией и мужики не стали бы рисковать и в более невинной ситуации. Попробуй им помочь, и очень просто можешь стать главным подозреваемым в деле. Оно и правда. Зачем кого-то искать, когда под рукой есть удобный субъект для обвинения? В общем, здесь они разделились. Хлопаков с Золотовым поехали влево, а Камаз с охотниками прямо на Ханики и дальше через Чуну в Октябрьский. — Сдается мне, это те самые уголовнички, — высказался на прощание Борис и предупредил мужиков. — Будьте осторожнее, сам будь, — откликнулся Виктор. «А за нас не боись. Может быть, поедем вместе? А то не равен час. Встретите кого?» «Да нет, мы-то их уже не встретим», — уверенно сказал Хлопаков. «Они оттуда и прибыли. А вот у вас с ними одна дорога. Ну, с нами столкнуться им самим не с руки будет». «Да я и думаю...» Костя в разговоре участия не принимал? но слышал все рассуждения мужиков. Им овладело какое-то странное чувство неотвратимой опасности. И только из боязни показаться трусом он не предложил Борису отказаться от поездки к егерю на заимку. Куда, в общем-то, он сам и напросился. Во-первых, уж очень сильно хотелось вспомнить детство, когда отец брал их с Иваном на такую же заимку, и они подолгу жили там, вдали от людей. Ну, а во-вторых, у этого егеря, по словам Бориса, можно приобрести самые высококачественные, без малейших изъянов, шкурки соболя. И, что немаловажно, по символической цене. А он обещал Нателле привести именно такие, чтобы недорого и сердито. И вот теперь это предчувствия. Но кому хочется выглядеть трусом? Вот если бы отказаться от поездки предложил сам Борис, ну, тогда другое дело». «Ничего», — как бы услышал его мысли председатель Охотсоюза, выруливая Ниву влево. «Мы быстро обернемся. Если, конечно, вы не захотите погостить у Валеры денек-другой». «Для верности, так сказать. Нет-нет, послезавтра — это край. Я должен быть в Братске. Там у меня дел надолго хватит». «Ну и так ладно будет», — согласился Борис. Опытный таежник, он видел, что последние события навеяли тоску на его высокопоставленного гостя и нисколько не осуждал его. Тут и более закаленные, привычные к подобным ситуациям люди почувствовали бы себя не в своей тарелке. И чтобы отвлечь его от неприятных мыслей, завел речь о Ниве. Дескать, и наши машины могут конкурировать с западными. Вон какой вездеход! Обзавидуешься! Тут он попал в точку. Человека, побывавшего на Западе, «Медом не корми, дай порассуждать о машинах». Золотов воспрянул духом и пустился в пространное рассуждение о качестве машин. Попутно упомянув, что там, к его головы чуть в и назад, у него был лендровер, он констатировал, что хваленая Нива не идет с ним ни в какое сравнение. Но Борис грудью встал на защиту родного автопрома, искусно сдавливая свою несоглашательскую позицию порцией лести. Что, мол, вряд ли золотов стал бы выбивать для Охот-Союза некачественную машину. Он, мол, смотрите, как идет. Все ей нипочем, ни снег зимой. «Не непролазная грязь в распутицу, а движок, так вообще безотказный». И как раз тут, после этих слов про безотказность, мотор чихнул и заглох. До низу склона катились уже на холостом ходу. Там подняли капот, Борис вытащил фонарик, и оба глубокомысленно склонились над мотором. «Вы что-нибудь понимаете тут?» — осторожно спросил Борис. «Да не синь пороху!» — пожал плечами Костя. «В загранке для этого была уйма разнообразных фирм. Дело шофера — уметь рулить. Вот это я умею!» И выпрямился в худом предчувствии. «А ты? Что, тоже не смыслишь?» «Таки мне не приходилось туда лазить. У меня же Виктор есть». «Ну и дела...» «Может быть, бензин кончился?» Достали из багажника одну канистру, залили. Не заводится. Трогали, крутили по очереди все провода и крышки пустой номер. Мотор не подавал никаких признаков жизни. «Вот тебе отечественная...» Криво усмехнулся Костя. «Безотказная...» «Да...» Неопределенно протянул Хлопаков... Перехвалил, однако. Ха, перехвалил. Было бы чего хвалить. Металлический драндулет с проводами. Слушай, а может быть, она, как и всякий русский, придерживается принципа не подмажешь, не поедешь, а? Испытаем. Он снова достал... Виски основательно приложился к бутылке, вытер губы и крякнул от удовольствия. Мне байка одна вспоминается. Бился, бился мужик, не может завести свой драндулят. Потом взял, выпил, пнул по колесу и, начал вам, поехал. На, попробуй, протянул бутылку Борису. «Ну, байки они есть, байки», — отстранил тот его руку. «У нас дело посерьезнее. К утру по всему видно, морозец совсем прижмет, а до утра он подсветил фонариком на наручные часы. Не рукой подать. Так что вы, пожалуй, грейтесь, а мне придется топать до Валерки. Лыжи у нас только одни». Тут, если напрямки через лес, верст пять, не больше. Как вы на это? А у меня есть выбор. то и оно, что нету. Придется подождать меня здесь. За час от силы полтора обернусь. Там в багажнике тулуп, если что. Хлопаков полез в багажник. Укроетесь в машине и пару часиков перезимуете, а... «Да куда ж денешься? Только я лучше вокруг машины попрыгаю. Когда еще придется вот так-то в тайге позагорать на волчьем солнышке?» Он посмотрел на небо, и луна, будто оскорбившись, что ее так обозвали, тут же нырнула в набежавшие облака. Костя подошел к обочине и картинно раскинул руки. Широка, страна моя родная, много в ней полей, лесов. И вдруг засуетился. Метрах в пятидесяти вверху от дороги почудился ему сахатый. Он лежал в середине изогнутого аркой куста и шевельнулся аккурат в момент поэтического вдохновения золотого. Буря, сахатый. Опрометью кинулся он к машине, выхватил карабин и, почти не целясь, пальнул. В самый последний момент Борис успел подтолкнуть дуло вверх. Потом и вовсе вырвал карабин из его рук. «Дай сюда! Какой сахатый! Где ты видел, чтобы зверь дожидался, когда ты его убьешь?» Не скрыл он раздражение, впервые назвав костью на «ты». Так близко подпустить может разве что смертельно раненый зверь. А в такого стрелять ни один охотник не будет. Грех это. Да и зверь ли там? Пойдем-ка, проверим. Костя понял свою оплошность, но подавить вспыхнувший гнев смог с большим трудом. И в душе моментально изменил отношение к спутнику. — Погоди, получишь ты теперь у меня что-нибудь! — все же сподобился сказать мирно. — Я понял, Боря. Извини. Пойдем. Проваливаясь по колено в снег, они добрались до темнеющего в кустах бугорка. Хлопаков отдал фонарик кости, притоптал снег и с большим трудом разогнул края уже задубевшего тулупа. «Там был человек!» Хлопаков посмотрел на Костю. И тот не увидел, но почувствовал его немой укор. Дескать, теперь понял, куда ты стрелял. Он опустился на одно колено, подсветил фонариком лицо и тут же вскочил, как ужаленный. Он узнал Ивана! «Ты что?» Мертвых не видел, по-своему истолковал его испуг Борис. Он уже распахнул на Иване фуфайку. «Свети-ка сюда. Видишь, вся рубаха кровью пропиталась. Но сам-то не совсем остыл еще. Недавно, значит, грохнули мужика. Только совсем не здесь». Сначала где-то грохнули, а потом... Стоп! А ведь сюда-то он сам добрался. Сбежал, что ли? Ну-ка, на лицо посвяти еще раз. Что-то он мне знакомым показался. Точно! Иван это! Колот! — Золотов, кажется, фамилия. На поселении он тут после отсидки. Так он уже отсидел, невольно вырвалась у Кости. — Ну да, ты что-то знаешь о нем? — Да нет, — смешался Золотов. — Я это, ну, про этих беглых подумал. — А, ну, это навряд ли какой ему резон бежать и задумался хотя от кого то он все же бежал вернее уполз может использовали его как то а потом грохнули а вот и когда и теперь ладно это дело милиции он снял с себя шапку и приложился ухом к груди ивана «Не. Не дышит. Готов. Ну, что будем делать, Артамоныч? И вскинулся в удивление. Ну и совпадение. Точно помню, мужики на пилораме и вовсе Артамонычем навеличивали. Он помедлил немного, вспоминая что-то. Ну да, Я у Кольки Гребенюка, родственника своего, с ним несколько раз встречался. Верующий он. Лиза, жена Колькина, в этом Иване души не чаяла. Все его Артамоныч, Артамоныч, не иначе. Он, мол, муженька ее, Кольку, то есть на истинный путь направил. Ну, это в ее понимании истинный, божий путь, значит». «А ты что молчишь?» Пораженный Костя слышал вопрос, но не мог вымолвить ни слова. В голове был сплошной сумбур, предчувствие, преследовавшее его с того самого момента, как он услышал о побеге уголовников, не обмануло. Но печалился он не об Иване, мертвого не вернешь, а о том, что зек мертвый он или живой... Так и остается зэком, и, к несчастью, это его родственник, хоть и на поселении сам он сбежал, или с подельниками. Еще вопрос, но раз Ивана хотели убрать, значит, есть за что. Стало быть, вновь над его карьерой нависли тучи. Разобраться-то недолго. Вон ведь и Борис уже догадки строит насчет отчества а, разобравшись, вполне могут турнуть и отсюда. Завистников на его место хватает с лихвой. Эх, и кто только дернул его ехать к этому егерю! И словно откуда-то издалека слышит он Бориса. Да это по первости тебе так, Артамонович. Конечно, это не за граница, хотя, если разобраться, там не убивают, что ли? Убивают. Вот ты не переживай, почаще будешь приезжать к нам, обвыкнешь. Давай-ка я его под крыльца приподниму, а ты тулуп под пимы подтяни. Тогда нам ловчее будет его до машины по насту тащить. Ну, не бросать же человека. Мы же... Какие-никакие, а христиане, христиане. Хмыкнул про себя Костя и тяжко вздохнул. Бог, Библия, вера. Вот верил, брат, верил в своего Бога. А конец-то один. Вот он, конец. Заработал, называется, по вере своей. Так что верь, не ведь а все одно сгниешь в земле. А главное, как это мне не кстати, совсем не кстати. Как же это объяснить деревенскому олуху, чтобы ни в чем не заподозрил? Конечно, надо бы его куда-то определить, сказал он вслух. Но с другой стороны, слышь, Боря, он же мертв, «Разве ему теперь не все равно, где лежать?» «Не пойми меня неправильно, но если мы его куда-то повезем, обязательно всплывет, что я, находясь в служебной командировке, развлекался на охоте с подчиненными мне людьми. А я уже два дня как в Братске должен был быть. Ты знаешь, что мне за это будет?» «Уволят? Ха -ха. Да если бы! Это, брат, я хорошо отделаюсь. А вот как еще и по партийной линии привлекут, тогда я позавидую вот этому жмурику. Понимаешь? Понимаю». Своя рубашка ближе к телу, нахмурился Хлопаков и снова перешел на «вы». «Хорошо, не будем впутывать вас в это дело. Как уж там получится...» «Как довезем, еще не знаю, но я его здесь не оставлю. Помогите хотя бы до машины дотащить». «Так это, конечно, это сейчас», — засуетился Костя. У него отлегло от сердца. Борис мужик надежный, если что сказал, выполнит. Общими усилиями они вытащили Ивана из-под куста. Как ни старался Костя не смотреть на брата, это ему не удавалось не мог отвести от него своего взгляда. И тут луна, долгое время прятавшаяся в облаках, вдруг вырвалась на небольшой простор и неожиданно ярко высветила все вокруг своим томным сиянием. Изменилось и лицо Ивана. Оно приобрело светло-синий мертвенный оттенок. Зависнув низко над землей, луна глядела прямо в глаза Кости. Он невольно поежился и, присев пониже, стал подлаживать руки под полы тулупа. Да так и обомлел. Его брат, не мигая, вполне осмысленными глазами смотрел на него. «Костя!» Слабо прошелестел Иван, и подобие улыбки тронуло его губы. «Кочка! Смотри, сколько!» «Цветов, это все твои ревончики. Помнишь, Константин, во внезапно объявшем его мистическом ужасе, инстинктивно оглянулся и замер. Луна усеяла все вокруг него мириадами алмазных искр, и среди них то тут, то там Ослепительными вспышками переливались бутоны цветов. Белые, с нежным розовым оттенком, они появлялись лишь на мгновение, и, раскрывшись, тут же исчезали. Ревунчики! Незабвенная память его детства. Ах, сколько сугробов облазили они с Иваном в поисках этих ревунчиков! Костя повернулся к брату, но тот уже закрыл глаза. И оба спасателя расслышали только его тяжкий стон. «Что? Что он сказал?» Тормошил Костю подскочивший Борис. «Что?» «Не расслышал». Покачал головой Золотов. «Бредит мужик. Главное, он живой», — взволнованно проговорил Хлопаков. «Скорее». «Теперь все зависит от нас». Снова утопая в снегу, они волоком дотащили Ивана до машины, кое-как ухитрились уложить его на заднее сиденье и укрыли уже другим, не заледеневшим тулупом из багажника. И только тут вспомнили, что машина у них заглохла. «Господи!» Неожиданно даже для самого себя взмолился Борис – Помоги мне завести эту коломбину, дорога, каждая минута. Пока я доберусь до егеря, пока назад опоздаем. Господи, твой ведь это человек, Божий, помоги. Ключ зажигания был в замке, и он, не надеясь ни на что, просто сел в машину, взял и повернул его и буквально отропел машина завелась что называется с полуоборота часто часто осеняя себя крестным знамением он в недоумении воззрился на золотого который в не меньшей отропе и со смешанным чувством радости и страха прислушивался к мотору работает мистика Выдохнул он, чувствуя, в который уж раз за это время, как по спине побежали мурашки. «Думаешь?» — Хлопаков не сводил с него глаз. «И ничего другого?» Костя только пожал плечами. Он уже взял себя в руки. «А что еще?» «Ума не приложил. Что-то помогло нам, однако. Не что-то». «А кто-то...» Голос Бориса окреп. «В этом нет сомнения. Да ладно тебе. Только не говори, что это Бог. Воспротивился сам, не зная, почему Костя. Все в руках Его Величества. Случая. Какой-то проводок, видать, отстал от перегрева». Ну, Но... А теперь от мороза подсоединился», — усмехнулся Борис. И что заглохла машина именно здесь тоже случайно? Нет, брат, мне больше доказательств не надо. Я впервые в жизни просил Бога, и он мне ответил. Голос его вновь задрожал. Теперь прошу его помочь довести Ивана до больницы. Он вдруг резко вывалился из машины и встал около нее на колени положив руки на порожек, помоги, Господи, не за себя прошу, за человека этого, сохрани его, ведь не зря же остановил ты нас здесь, или бросишь дело свое на полдороги, будь с нами до больницы, растерявшийся золотов. Обежал машину и нагнулся в попытке поднять его. Но тот уже сам оторвался от порожка и, запрокинув голову, смотрел в небо. И Костя увидел слезы на его лице. Этот суровый, иногда даже жесткий таежник, каким он знал Хлопакова, плакал, как дитя. Но ведь он даже толком не знал Ивана. А Костя, его родной брат, стоит рядом и... Что-то стеснило грудь, подкатился горлуком, Предательски задрожали губы, Вот-вот упадет он на колени рядом с охотником. Но усилием воли подавил желание, проглотил горечь, Заглушил рвавшееся наружу рыдание и облокотился наверх кабины, успокаивая себя. Это что же он так растрогался-то? Дождаться бы надо сперва, чем дело кончится, дождаться. Все, все, Артемоныч, встал Борис и, подумав, что тот тоже молится, дружески обнял его. Не переживай. «Выживет наш крестник. Поехали. Куда мы теперь? Обратная нам дорога, в Чуну. Там наш хирург, всем хирургам хирург, быстро его на ноги поставит. Недавно одного вон тракториста вообще по частям собрал, и ничего, живет мужик. А довести его мы успеем. Мне так открылось сейчас». Вроде как сам Бог сказал в полном молчании. Они ехали этой обратной дорогой. Каждый был погружен в свои думы. Хлопаков сосредоточил все внимание на дороге. Костя то и дело оборачивался, поправлял на заднем сиденье тело Ивана и подносил к его лицу... Снятое зеркальце заднего вида. Зеркальце запотевало, и он молча кивал наблюдавшему за ним Борису, что, мол, все в порядке, дышит. Они уже выехали на то прежнее плато, когда Золотов нарушил молчание. «Что с тобой было, Борис?» «Ты сказал, слышал Бога?» «Почудилось?» «Совсем нет». Просто когда просил его, вдруг почувствовал, что все будет в порядке. Не смогу объяснить тебе, но вроде как кто-то вдохнул в меня эту уверенность. Я ее в душе почувствовал, всем существом своим ощутил, такого благоговейного в себе покоя, Я как-то и не припомню. Так ты тоже верующий, что ли? Веришь, что Бог есть? Теперь верю. А и не верил, то все равно в церковь на всякий случай захаживал. Так для спокойствия совести. Что, мол, вдруг Бог на самом деле есть, так и я при делах не обошел чтобы он меня милостью своей подстраховывался в общем оно как то и спокойнее становилось на душе а вот сейчас он показал мне свою силу теперь я и лизу понял что она этого ивана так залюбила сколько то ейный большой шалопот был А теперь смотри что. Тише воды, ниже травы мужик стал. Даром, что буйный был, ого, не доведи ему под руку попасть. За это Ивану спасибо. Он ему все обоги растолковывал, и гляди-ка, окстился мужик. Кстати, как он там? Дышит, проверил Золотов. Только так и без памяти. «Выдержит», — уверенно сказал Борис. «Должен он жить. Семья у него где-то есть. Толком-то я не выспросил. Так откуда бы мне знать, что когда-то встречу его еще?» Да при таких вот обстоятельствах. Уже светало, когда они добрались до чуны. Золотого Борис оставил, как и было обговорено, «У гостиницы. Ты держи меня в курсе, Боря», — попросил Костя, глядя в сторону. «Я через час-другой в Братск на первом же поезде. Звонить тебе буду». «Ну, если оно вам надо», — пожал плечами охотник. «Звоните, сообщу. Я после больницы сразу с милицией свяжусь. Может, прояснится что-то?» и упредил поспешно, да нет-нет, сказал же, о вас ни слова. В больницу Борис поехал один, а через какой-нибудь час поезд уносил отсюда из золотого в непривычном для него плацкартном вагоне. Да он был бы согласен и на общий, только чтобы побыстрее и подальше от погибшего брата. В том, что тот не выживет, он, в отличие от Хлопакова, уже не сомневался. Скрыл он от Бориса, что не запотело зеркальце перед самым их расставанием, и, положа руку на сердце, ему хотелось, чтобы так оно и было. «Мертвые сраму не имут», — зачем-то вспомнилась пословица. «Им мертвым все до лампочки. А вот живым есть над чем призадуматься». Например, как с честью выкрутиться из положения, если все-таки откроется его родство с Иваном. Эх, и зачем только он поехал за этими шкурками? Шкурек нету, а вот проблему еще одну он себе нажил. Славно провел свой выходной день перспективный милиционер участковый Феликс Елев. «По всей округе только и разговоров, что ждет, мол, Федьку нашего большое повышение. Того и, гляди, заберут его куда повыше, в Тайшет или даже в самый Иркутск. А что? Не зря же они все в воскресенье с майором Эрбисом по району куролесили. до да всех тех, кто здесь на поселении живут, проверяли. Особливо тех, кто с Колотовым знаком был». Дело было большой важности. Во избежание повторения таких вот убийств выясняли, кто еще из них подвержен религиозному дурману. И уже поздно вечером майор отправился к себе составлять донесение начальству о проделанной профилактической работе с населением. Оставшийся же в родных пенатах счастливый Феликс начал додумывать, как побыстрее завершить это дело. Собственно, оно уже было завершено, если бы не одна заковыка. Лиза, главный свидетель по делу, упорно отказывалась признать в убийце Колотова. «Похоже, девка попала под влияние этого сектанта», — резюмировал Эрбис, когда Феликс пожаловался ему на ее строптивый характер. «Между прочим, сектантство страшная штука». Ну, своего рода зараза. Разубедить таких типов бывает очень трудно. Она будет отмазывать его даже в том случае, если все будет полностью доказано. И, подумав немного, на напутствовал. Если впредь будет упрямиться, припугни психушкой. А не поможет, придется и в самом деле назначать экспертизу на вменяемость. Тогда-то уж точно вспомнит, что он убийца. В общем, дерзай, лейтенант. Дерзать предстояло в понедельник, когда Лиза явится на допрос. И Феликс, полный радужных надежд, спал в эту ночь как ребенок. В назначенное на утро время Лиза уже была в его кабинете и с порога объявила, что ни за какие коврижки и ни под каким соусом не согласится оклеветать Ивана. Поначалу Феликс даже растерялся от такого напора, будто подслушала она их разговор с Эрбисом. Потом взял себя в руки и как можно доходчивее объяснил, какая участь ее ждет в случае ложных показаний. И если, мол, подтвердится факт убийства ее мужа Иваном, то может она загреметь вместо него на нары» потому что это, мол, будет рассматриваться как укрывательство преступника с ее стороны. Видя, что перспектива пребывания на нарах не устрашила Лизу, он намекнул ей о психушке и только-только начал рассказывать о всяких нехороших мерах, которые там могут к ней применить, как ему позвонили. Выслушав Эрбиса, егелев переменился в лице, шапку в охапку, и к нему в район. Лизи он только рукой махнул, иди, дескать, домой, но чтобы из села ни шагу. Майор требовал срочно приехать в связи с новыми открывшимися обстоятельствами по делу. Еще в дороге он почувствовал, что в хорошо проведенном им следствии случился какой-то прокол что сразу же и подтвердил Эрбис. «Вот, слушай», — показал он Егелеву телеграмму. «Сам я что-то не совсем разберу. Еще в субботу в больницу Чуны доставили тяжелораненого Ивана Колотова». Ну-ка, взгляни, как там написано. «Ранение, несовместимое жизнью». «Значит, помер или нет?» Он так смотрел на лейтенанта, словно тот мог прояснить ситуацию. «Может быть, тебе что-то известно? Нет?» «Так, теперь вторая телеграмма сегодняшняя. От наших же просят приехать, чтобы допросить Колотова». М? «Все понял?» Феликс обалдело посмотрел на майора и покачал головой. Потом с надеждой указал пальчиком на стоявший на его столе телефон. — Ага, — досадливо усмехнулся Эрбис, — без тебя я бы не догадался позвонить. Который уж день нет связи, чтобы им пусто было. Всю глотку уже сорвал. — Так Как же это он сначала помер, а потом допросить, да растерялся Егилев. Вот для этого иду и дуй туда. Сегодня же, сейчас же, стой. А что вообще по этому поводу думаешь? Ну что, Колотова убили? Так ведь не ясно еще. «Убили или не убили, там узнаешь». Майор раздраженно повысил голос. «Но убивали же! Что об этом думаешь?» «Что не он гребенюка замочил?» Не ответил, а как бы спросил ответа на вопрос лейтенант и нерешительно переступил с ноги на ногу. «Так получается». И как-то сник. Так оно и понятно. Мечта об очередном звании рушилась на глазах. «Да, с логикой у тебя туговато, лейтенант». Как раз наоборот. Он свое дело сделал, и беглые уголовники убрали его, как лишнего свидетеля. «Он им больше не нужен». Тем более, что знал, куда они бегут. «М? Понял?» «Так точно!» — просиял Феликс. И не удержался, чтобы не польстить. «Как вы это ловко!» «Да, век живи, век учись!» «Это так, лейтенант!» — снисходительно улыбнулся Эрбис. «Главное, дураком не умереть!» «В общем...» Чтобы там в чуне не говорили, ты с выводами не торопись. Первое, с чего начнешь, кто, когда и откуда доставил Колотова в больницу. Все до мелочей вызнай. Думаю, что Колотовым дело не закончится. Раз они хорошие бабки с Гребенюка срубили, раздрай просто обязан у них произойти». Это непреложная истина. И вот что, запомни, умер Колотов или ожил без согласования со мной никаких выводов и решений. Для всех, конечно, в том числе и для него самого лучше бы было, если бы он не воскресал. Ну все, топой Командировочное я тебе уже выписал. Свою лайбу здесь оставь, да тышета мой шофер подбросит, а там на электричке мигом в чуну прибудешь. Ну, ни пуха, ни пера. И совсем уже довольно рассмеялся, увидев, как стушевался подчиненный, не зная, как среагировать на пожелание. Да ладно уж, к черту можешь не посылать. Тогда, до свидания. Улыбнулся Феликс и вытянулся. «Разрешите идти?» «Давай, давай!» Вяло махнул рукой майор. И тут же забыл о нем. Дел было не в проворот. Текучка! Все сразу и обо всем Егилеву с налету разузнать не удалось. Никто в деле толком пока ничего не мог ему сообщить об этом деле. Разве только то, что Колотов, похоже, выжил, но в больницу к нему не допускают, ссылаясь на строгое указание хирурга. Пациент прооперирован и находится в реанимации. Зато председатель Охотсоюза Хлопаков, доставивший раненого, рассказал ему многое, в том числе и о спасенном ими кабане и таинственных следах на плато, Сообщил он все это Феликсу в присутствии местного следователя Гарманова или просто Максима Гармошки. И если еще в субботу ни у кого это сообщение не вызвало энтузиазма расследования, то теперь сразу же организовали поездку к тем местам. При этом Егелев принял озабоченный вид и глубокомысленно, точь-в-точь, точь, как это делал «Эрбис», Выдал версию о том, что Колотов в этой истории не последняя жертва. Ну, это, мол, мои предположения. Высказался также о принципе уголовников не оставлять свидетелей. И надо отметить, что сильно вырос в глазах гармошки, который поначалу не принимал всерьез своего бывшего одноклассника. Да и другие, сопровождавшие с уважением, стали посматривать на Феликса, когда к вечеру под Яром нашли тело Матвея. Правда, без видимых признаков насильственной смерти, не считая незначительных ушибов при падении с высоты. Потом уже экспертиза установит, что умер он от внезапной остановки сердца, а уж что послужило причиной, до поры так и останется неясным. «Да, похоже, уголовники по-своему начали делить добычу. Теперь их осталось двое. Поделят ли между собой? Или тот, что сильнее и злее, останется один? Боливар не вынесет двоих», — многозначительно изрек Феликс, вовремя вспомнил фразу из «О Генри», чем заслужил еще большее уважение. Вот на таком сильно выросшем его авторитете он и закончил этот день. А поутру из Октябрьского пришло еще одно сообщение, еще больше всколыхнувшее размеренную жизнь райотдела. Этой ночью один тамошний алкаш Кеша, то ли из любопытства, то ли с целью чем-нибудь разжиться, и это скорее всего, проник в кабину бесхозной машины. Стояла там сиротлива какая-то недалеко от вокзала уже третьи сутки. И разжился. Целый мешок разного барахла упер. Упер и тут же подался к тетке своей бабке Антоновне, что дай, мол, самогончику, а я тебе в залог кучу вещей вот оставлю. Вещи ватные, хорошие, аккурат для зимы. А пимы так вообще новые». Как продам, мол, все, так и деньгами рассчитаюсь. Подслеповатая бабка, не рассмотрев краденого, судила болезному всего поллитра справедливо полагая, что ничего тот продавать не будет и даже и не подумает. Из него продавец такой же, как из нее балерина. А кешки больше пол-литра и не требуется. Ну, может быть, потом еще... Отдарит она его такой же порцией, и хватит. Это, опять же, если кому-то сгодятся вещички. А как утром-то стала перебирать их, так и обомлела, Что брюки ватные, что фуфайка, все в крови. Даже на пимах кровь сидит бабка, крестится ни жива, ни мертва. Картина одна ужаснее другой встает перед глазами. В этом состоянии ее и застал сосед Гриша Кушаков из отделения местной милиции. Он аккурат сменился с дежурства, всю ночь проспал в дежурке вокзала и шибко хотел взбодриться у Антоновны. Она ему обрадовалась и сразу «Ой, Гришенька, выручай, смотри, что мне Кешка принес, а я, дура старая, не рассмотрела сослепу». В Грише сразу же сыщик проснулся. Как увидел вещи, так и понял, что вовремя он с дежурства сменился». Теперь он это дело быстро раскрутит и немедленно доложит обо всем начальству, смотришь, и снимут с него выговор за пьянку на рабочем месте. А может, да почему бы и нет, премию дадут. Он даже забыл, зачем пришел к бабке и хотел тут же бежать за преступником Кешей, но умудренная жизнью Антоновна удержала его, дескать, «тот вот-вот сам явится». И прямо как в воду смотрела, не успела сказать, как Кеша и нарисовался тут же. Собственной персоной, так сказать. Ну, понятно же, что за очередной порцией мужик пришел. Гриша без всяких проволочек. Хвать его за шиворот и окровавленные шмутки к носу. «А кого это ты, мил человек, укокушал ночью?» «Быстро калис! «Признание — половина наказания, понял?» «Пошел-ка ты!» — не испугался Кеша. «Сам поди, укокошил кого-то с пьяных шаров, а на меня свалить хочешь. Че это ты мне тут подсовываешь?» «Че, че?» — передразнил Гриша. «То и подсовываю, что ты, охламон, приволок сюда вчера, Антоновна, подтверди-ка племяшу своему». «Приволок, приволок, леший, тебя задери!» Закивала та, да еще и клюкой замахнулась. «Ух, Ирод, в грех тетку ввел! Сознавайся, кого сничтожил!» Тут уж Кеша понял, что это те самые шмутки из машины и не на шутку перетрусил. Поскольку запираться не было смысла, Он все и выложил, как было. «Да никого я не трогал. Гриша, ну вот тебе крест. Тоже мне нашли убийцу. Да я мухи никогда не трону. Вон за вокзалом зелок непрекаянный, какие уж сутки стоит ни шофера, никого другого нету. Ну, я и полюбопытствовал, чего там в кабине есть. Вот барахлишка в мешок и сложил». «Ну, не я, так другой бы взял. А что, раз оно ничейное, а?» Гриша с ним к вокзалу. Машина как тут стояла, так и стоит. Ну, а в кабине корка льда застывшая кровь. И под ногами, и на сиденье, а под резиновым ковриком еще и заточка. Дело было явно не шуточное — Гриша бегом в дежурку на вокзал и доложить об этом ЧП по инстанции и получил приказ доставить машину в рай райотдел. Тут Гриша вытянулся в струнку с трубкой в руке и отчеканил по-военному «Будет сделано!» и добавил многозначительно «Хоть я и сменился уже с дежурства, а доставлю и свидетеля привезу с собой!» «Зачтется!» — был короткий ответ. «И вещь Дохи не забудь!» Пришлось Кешину добычу у бабки Антоновны реквизировать. Так что ей собственным племянником был нанесен ущерб в виде бутылки самогона. Сам же Горемыка, проклиная и тетку, и Гришку, и себя на куиляд, сдались ему эти шмутки, понуро поплелся за Кушаковым к машине». Как только прибыли они в Чуну, Феликс, кстати, давний с самого детства друг Гриши Кушакова, тут же признал Зил Леньки Белых. Среди местных пинкертонов случилась легкая паника. «Проворонили!» «Беглецы ушли из-под самого носа. В какую сторону? Ищи-свищи теперь ветра в поле!» Не факт, что в сторону Братска хоть и перешли Чуну. Может, они для того и перешли, чтобы запутать погоню, пустить ее по ложному следу? Отсюда-то на юг уже ловчее пронырнуть поездом. Почему они должны стремиться на север, когда любой разумный рванет на юг, в самую середину страны, где в многолюдстве затеряться намного легче, чем на малочисленном прозрачном севере. Тут ведь каждый приезжий, считай, на виду, что у них на уме, или уже только у одного, ведь кровь в кабине могла быть одного из двух оставшихся. Так может статься, что беглец-то один уже остался? Тут и пригодилось свидетельство Гриши о виденном им железнодорожники которого он самолично посадил на поезд до красноярска так ведь тогда на беглецов то из сведений не поступало еще следователь максим гармошка ухватился за его показания и раскрутив мишку цыгана получил подтверждение ну да был у него какой то мужик назвавшийся князем и проговорился, что пробирается именно туда, в Красноярск. Тогда ни у кого уже не осталось сомнений ни в том, где искать князя, ни в том, что это был он. По предъявленным фотографиям его опознал и Гриша, и Михаил. Максим явно набирал очки и начинал затенять славу Егелева. Впрочем, Феликса мысль эта волновала не очень сильно. Все-таки главной его задачей было раскрытие убийства Гребенюка, а не поимка бежавших уголовников. Вот гармошкой пусть этим занимается разон следователь из города Чуны. Феликса больше занимал вопрос, выживет ли Колотов. Ведь если в результате смерти в деле можно было бы спокойно поставить точку, то в случае его выздоровления их всех, вполне возможно, ждало... «Многоточие!» Обо всем случившемся он доложил Эрбису. Благо, связь наконец-то была налажена и попросил прислать за машиной ее шофера. Теперь оставалось только пассивно ждать, что будет с Колотовым. А это надеятельного, полного энергии лейтенанта всегда навевало скуку. Слоняться неприкаянным целыми днями его как-то не особо вдохновляло. И тут он вспомнил, что Хлопаков в первый же день предложил ему забрать спасенного им кабана, так как было установлено, что родом он со свинофермы его села. Все предложения, встреченные им тогда с явной неохотой, теперь показалось весьма кстати, будто специально для того, чтобы как-то скрасить унылое прозябание, и навело Феликса на другую хорошую мысль. Обменявшись с Гришей сердечными объятиями и первыми вопросами, он сходу предложил другу заняться трофейным кабанчиком, то бишь освежевать ни к чему не годного свидетеля и приготовить из него на вечер дружескую трапезу. Гриша, не будь дураком, тотчас поручил это дело такому же непригодившемуся свидетелю Кеши, У того и здесь, в Чуне, была тетя под стать Антоновне, то есть с наличием горячительного напитка. К тому же она обладала просторными апартаментами, так что к вечеру во дворе тети уже вкусно пахло жареным мясом и шкварками. А в ее просторной избе Феликс с Гришей рассаживали гостей, Понятно, что это были в основном сотрудники милиции. Да еще радостный Ленька Белых, прибыв за своей машиной, он уже успел до прежнего блеска выскоблить кабину Зила. Благо, экспертиза уже закончилась. Теперь он ждал дальнейших распоряжений Феликса. Совместная трапеза прошла успешно, и особо успешной она была для ее организаторов – Грише, как он и мечтал, было обещано снятие выговора за проявленную оперативность, а Феликса отпускали домой, твердо пообещав держать его в курсе дела, то бишь сигнализировать о здоровье Колотова и в случае выздоровления не допрашивать без его Феликса участия. В общем, затея удалась, и только одно обстоятельство немного омрачило его радужное настроение – и омрачил он его себя сам. С самого начала гости обратили внимание на то, что один из них, а именно Хлопаков, не проявляет должного уважения к обществу, то есть не пьет вместе со всеми. Тот хоть исцелался на какую-то болезнь желудка, Но вызывал этим только ехидные ухмылки. Каждый знал о его железном здоровье, а потому считал своим долгом догадаться о реальной причине отказа. Вплоть до того, что а может, ты подшился, а может, ты закодировался. Да, но и правда, виданное ли это дело, чтобы мужик игнорировал общество? Не, непорядок это. Ситуация, что называется, из ряда вон, и каждый считал своим долгом отпустить по его адресу какую-нибудь скобрезную шутку, на которую тот также упрямо не реагировал. Вот и Феликс, оказавшийся под самый занавес трапезы за столом рядом с Колопаковым, решил добиться того, что не удалось сделать другим — заставить Бориса выпить. «Ну, Борис...» — Ну, давай вздрогнем за мой успех. Ну, по самой махонькой, а? — А что у тебя за успех? — поинтересовался тот. — Да что ты прикидываешься, будто не слышал? — обиделся сильно захмелевший егелев Ну, так и быть, скажу. повышение жду по службе. «Ну, дело-то еще не раскрыто», — напомнил Борис. «Не рановато ли звездочку примерять?» «А я подожду. Я не гордый». И тут Борис вдруг развернулся к нему всем корпусом и, глядя прямо в глаза, тихо, но отчетливо произнес. «Феликс, я не знаю, насколько достоверны твои данные о вине Колотова». Но вот тебе, мой дружеский совет, остереги свинить его, даже если у тебя есть явные доказательства. Их ведь при желании и опыте можно подтасовать. А это человек Божий, он никого никогда не трогал и делал людям только добро. «За что и сидел, да?» — перебил Феликс. Такого оборота он не ожидал, потому и осерчал. «Такой добрый! И пять лет лагерей, да?» «Да ты же знаешь, что им сроки под копирку лепят», — загорячился Борис. «Виновен или невиновен, разбирать-то некогда». Тут, увидев, как лейтенант потемнел лицом, Он не замедлил подсластить пилюлю. «Да вам, с сыскарям, и впрямь некогда с этими верующими возиться. У вас и без них дел по горло, и посерьезнее, с бандюками, вон, всякими». Подслащенная пилюля благотворно подействовала на Феликса. «Ну, так и я о том же». Самодовольно улыбнулся он. «Я ж его не заверу». А за убийство привлекаю, потому что факты тут налицо. — А зачем ему убивать Гребенюка? Ты подумал? Если ограбить, то зачем оставлять живого свидетеля, Лизу, чтобы быстрее поймали? Кстати, что она об этом говорит? — А, понимаю. Тайна следствия, — иронично хмыкнул Хлопаков. — Дальше... «Если он был заодно с беглыми уголовниками, то зачем они его убрали? А главное, когда? До или после убийства Кольки?» «Ну, это же понятно». Тут Феликс снова блеснул психологическими познаниями, повторив высказывание Эрбиса о принципах Жулья и подвел итог. «Как только он сделал свое дело...» Они убрали его, чтобы замести следы. «И замочил Гребенюка определенно он, на топоре только его отпечатки». «Правильно, топор-то его. Но его можно взять и в рукавицах. И не оставить следов. Надо хорошо осмотреть Иванову избу». «Да все уже осмотрено и схвачено на семь рядов». Вальяжно успокоил его Феликс. «Неужели ты думаешь, что мы зря едим свой хлеб?» «Моя милиция меня бережет. Слышал?» «Ага. В тюрьму запрячет, и там стережет», — дополнил Борис с усмешкой. Он понял, что сегодня говорить с лейтенантом на эту тему бесполезно. «Ну, как знаешь». Только я все равно еще раз обыскал бы избу Ивана. Вдруг там где-то еще деньги припрятаны. Вот тогда бы уж точно все на место встало. А то прямо уж совсем на виду. Так это сомнительно. И потом, не знаю, стоит ли говорить. Борис, будто засомневавшись, сделал паузу. «Ну-ну-ну, что говори? У этого твоего колотого есть брат. Большой начальник. Ты даже не подозреваешь, какой большой. А что он мне? Что он мне?» — невольно заерзал на стуле Феликс. «Да ничего, ничего. Я просто так сказал» чтобы ты сильно-то не торопился. Мало ли что на ум взбредет такому начальнику. но тебе виднее? Конечно, виднее. В нарастающей досаде буркнул лейтенант. Ну, тогда, если хочешь, завтра договорим, — предложил Борис. Давай, — согласился Феликс. Омрачил ему настроение этот охотник, но все же он сподобился... «Выдавить из себя улыбку. Завтра так завтра». Опустошив очередной стакан, он постарался забыть этот неприятный для него разговор. Но весть о большом человеке на утро сразу же пришла на память. Разбуженный Ленькой Белых, он наскоро умылся и поехал с ним в больницу справиться о своем подопечном» и получил обнадеживающее для себя известие. Колотов так и не пришел в сознание. Более того, врач сообщил, что у него от сильного переохлаждения начался абсцесс легких и дышит пациент только благодаря кислородной подушке. В общем, шансы на то, чтобы выжить, равны нулю. Феликс едва сумел скрыть охватившую его радость. Фу... Прямо груз с души свалился. Теперь уже никакой брат Колотова ему не страшен. Сдержанно попрощавшись с врачом, он чуть ли не в припрыжку помчался к машине. «Давай, Ленька, домой. Хватит по чужим углам слоняться». «Ура!» — просиял Ленька. «В гостях хорошо, а дома лучше. Заедем только на хату к другу твоему Ивану», — предупредил Феликс. И на недоуменный взгляд шофера пояснил. «Он, похоже, сегодня сыграет в ящик, если уже не сыграл. А я хочу еще там кое-что у него поискать!» И улыбнулся загадочно для Леньки. «Кое-что интересное». Интересное действительно нашлось. Да такое, что лучше бы и не находилось» тщательно обыскав все углы, обнаружил Феликс в другой комнате за кухней под этажеркой такую же окровавленную заточку, что и в машине Леньки. Обнаружил и упал духом. Выходит, кого-то бандиты порешили еще здесь. Колотова? Тогда все действительно вставало бы на свои места Как выразился тот охотник, стало быть, Серега с Андреем его и видели в кузове под тулупом. Вот это открытие! Только радости от этого открытия Егилев не испытал. Напротив, он вдруг возненавидел Кулатова за свой провал. Ведь так хотелось, чтобы убийцей Гребенюка был именно он. Чтобы подтвердилась его следовательская хватка, и Эрбис взял его, наконец-то, в свой отдел. И чтобы о нем заговорили так же, как о самом майоре. Дескать, уж если Феликс за что-то взялся, быть делу раскрыту. И вдруг такой поворот. Впрочем, о провале-то говорить еще рано. Не обязательно ведь Колотова порешили здесь». Да и никто, кроме самого Феликса, эту заточку не видел, поэтому первым его побуждением было выбросить ее в стоявший во дворе деревянный туалет. Но, поразмыслив немного, он все же завернул ее в тепицу и оставил у себя в планшетке. Дескать, мало ли как обернется дело, так надо быть готовым ко всему а извещать об этом даже Эрбиса пока не стоит. В общем, на глазах матерел лейтенант милиции, набирался, так сказать, опыта оперативной работы. Если сначала он поступал вроде как следуя советам или даже приказам майора, то теперь закрыть дело именно таким образом хотел он сам. И списать все на Колотова уже не представлялось трудной проблемой. «Ну что, нашел, что искал?» — встретил его вопросом Лёнька, не принимавший участия в поисках. Ему явно не терпелось поскорее освободиться от попутчика. «Торопишься?» — понял его Феликс. «Да все в порядке. Ты вот что, отвези меня в район и свободен. Там моя лайба стоит». Так тогда и поехали быстрее, расплылся в улыбке Ленька. И именно что быстрее. Ну, давай, гони. Алюр три креста. Эрбис встретил его как равного, с распростертыми объятиями, и сразу засыпал вопросами. Вижу, не зря съездил. Ну, выкладывай, как дела, что нарыл. Как там наш подопечный? Выдержит и вздохнул притворно. Да знаю, знаю. Ну, что тут попишешь? Столько на морозе пролежать любого кондрашка хватит. От того второго уже опознали? Ну вот и славно. Итак, мы свое, считай закончили. Оставшихся двоих пусть угроза скловит. Ну или одного сами там разберутся. Короче, это их проблемы. «Ты заканчивай с Лизой как можно скорее и доложи. Остальное за мной». О своем визите в избу Ивана Феликс умолчал и, получив очередные инструкции, кинулся их выполнять. Нужно было немедля вернуться в село и решить вопрос с Лизой. Либо она сама подтвердит его версию об убийстве, либо заставить ее это сделать» то есть принять к ней меры. На ходу обдумывая, как все это еще раз преподнести, он и направился к ней, но по дороге заглянул к своей давней подруге Тамаре, а таковые у него были почти в каждом селе района, и попал к себе только на следующее утро. Прямо у ворот Лизаветы он столкнулся с Петром Баскаковым, Тот выводил со двора обеих своих лаек. Еще один его сторожевой пес оставался у дома на цепи. И тут же неприятный для Феликса сюрприз. Лиза исчезла. После похорон мужа ее преследовал такой страх, что упросила она Петра привести к ней его собак. Все, мол, какая-то защита». Петр был, пожалуй, единственный человек в селе, с кем покойный гребенюк до конца оставался в дружеских отношениях. А Лиза, в противовес мужу, души не чаяла в собаках, и, как только представлялась возможность, то есть, когда они были не на охоте, ухаживала за всей сворой Петра. Благожили рядом. Особой ее любовью пользовалась изящная соболятница Чернушка. Она была просто красавица, впрочем, такую же любовь питал к ней и сам Петр. Кроме изящного вида, она была еще и искуснейшей охотницей, и не было случая, чтобы она хоть как-то подвела своего хозяина. Вчера же Петр уезжал в район, и о том, куда подевалась Лиза, сказать ничего не мог. До этого он в разговоры с ней не вступал, до разговоров ли ей. То ли плохо себя чувствовала, то ли еще что, но из дому она не выходила эти дни. Еще вчера по светлу соседи видели ее во дворе, а вот когда и куда она потом могла деться, никто не знал. Не сказалась она ни единой душе, в том числе и Петру, а главное, укатила, несмотря на предупреждение Феликса не покидать села. Теперь он досадовал, что не оформил ей подписку о невыезде. Но еще больше досада брала на самого себя и на Тамарку. И надо же было сунуться к ней именно вчера. Теперь из-за нее дело застопорится на несколько дней. Что это так и будет, не сомневался и Петр, указав на миски для собак. Вон, мол, сколько еды им оставила Стало быть... Не на один день укатила строптивая хозяюшка. Лукавил охотник Баскаков. Он не только знал, почему и куда исчезла Лиза, но и сам отвез ее поздним вечером на станцию. Отвез тайком, укутав в санях, чтобы не увидели докучливые соседи. Ну а если кто даже и видел, как он укатился со двора в сопровождении Чернушки, то не придал бы этому никакого значения. Ясно ведь, что на охоту подался мужик. Именно Петр принес Лизе известие о том, что отыскался Зилок, Леньки Белых, а Иван Колотов доставлен в больницу Чуны. Слух этот распространялся сразу же, как отправили туда Леньку за машиной. Сама бы она об этом не узнала потому что действительно не выходила на люди и видеть никого не хотела, кроме Петра. Он, в отличие от других сельчан, безоговорочно верил Лизе и ни на секунду не сомневался в невиновности Ивана. Сам он заступиться за Лизу не мог, потому что не в ладах был со стражами порядка. Когда-то Еще будучи лесником, не угодил он милиции, скрутив без их на то разрешение двух высокопоставленных браконьеров. Те изволили развлекаться охотой в запрещенный ее период и ушли далеко от машины, поджидавшей их на опушке. И как не грозились сии джентльмены всякими нехорошими для него последствиями, доставил их потайными лесными дорогами, чтобы миновать машину с охранной челядью, На телеге в район. Были они связаны по рукам и ногам, и понятно, что таким их видом он изрядно позабавил любопытствующих сельчан. Уже и позлорадствовали они в сласть. Оно и понятно, когда еще увидишь всесильных чиновников, с пеленутых веревкой по рукам и ногам, да еще и пристегнутых ею друг к другу. Ну так ведь все факты злостного нарушения правил охоты были лицо И уже потом, когда его стали уговаривать по-хорошему отступиться от своих показаний, чтобы спустить дело на тормозах, на попятную не пошел. И как результат лишился работы. Да хорошо еще, что не угодил за решетку. До этого, правда, дело не дошло. С той поры и подался в свободные охотники и вот зная что после гибели мужа у лизы остался всего лишь один более или менее близкий человек дальний родственник николая он и посоветовал ей поехать к нему хлопакова он знал хорошо борис фигура заметная может быть поможет отбиться от феликса совсем ведь довел бабу угрозами поместить ее в психушку В общем, доставил Петр Лизу в Тайшет, и поскольку до прихода ближайшего поезда оставалось не менее трех часов, распрощался и поехал назад. Лиза купила билет, прошла в небольшой уютный зал ожидания и огляделась. Народу было совсем немного, и внимание ее привлекла очень молоденькая девушка на лавке справа от нее. Та сидела лицом к Лизе, с полузакрытыми глазами, и было видно, что девушка отрешилась от всего мира. Она едва заметно раскачивалась, будто непрестанно кланялась кому-то, при этом губы ее также едва заметно шевелились. нездешние Сразу определила Лиза и хотела пройти дальше, но что-то удержало ее. Потом появилось неодолимое желание подойти к девушке, будто кто-то подталкивал ее и она явственно расслышала голос «Подойди к ней». Лиза оглянулась на голос, но никого рядом не было. Она снова посмотрела на девушку, и та вдруг открыла глаза, их взгляды встретились, и они улыбнулись друг другу. Улыбнулись так открыто, как это бывает только с родственными душами, будто знакомы они целую вечность. И Лиза присела рядом «Ты...» молилась сейчас детка спросила она вместо приветствия да просто ответила та продолжая улыбаться я просила бога помочь мне и кажется он послал мне тебя ну скажешь что же смутилась лиза а куда едешь я уже приехала теперь жду утра чтобы на автобусе доехать до квитка ах ты беда какая так и подпрыгнула лиза «Да я ведь только что оттуда. Подожди-ка, может быть, Петр не уехал еще?» И, оставив свой узел на лавке, кинулась на улицу. Через минуту она вернулась и огорченно констатировала. «Уехал. А к кому ты едешь-то?» «Как тебя зовут? Меня Лиза. А я Настя Колотова. К папе еду. Все с той же чуть виноватой улыбкой», — говорила девушка. «То есть, приехала?» «Он тут!» И запнулась, увидев в раз побледневшее лицо собеседницы. Она резво вскочила с лавки и подхватила Лизу под руки. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Да ты присядь, присядь. Сердце?» «Ничего, ничего», — бормотала Лиза, откинувшись на спинку лавки. «Сейчас пройдет. Как же это хорошо!» Что хорошо? В неожиданной тревоге засуетилась около нее Настя. «Что? Тебе же плохо. У тебя таблетки есть? Подожди, я сейчас у дежурной спрошу или у кассирши. Не надо!» — слабо запротестовала Лиза. «Уже лучше. Слушай, что скажу. То хорошо, что я тебя встретила». Не надо, детка, тебе в квиток ехать. Нету там твоего отца. Я знаю. Там еще несколько километров до его деревни. Тревога нарастала, и Настя не спускала глаз с Лизы. А ты что, знаешь папу? Я еду к нему, в чуну. В чуне он, понимаешь? Лиза приподнялась. «Пойдем, я возьму тебе билет. Поедем вместе, Настя». «С ним что-то случилось», — не спросила, а как бы утвердила девушка. «Скажи, что?» «Сначала возьмем билет». Лиза уже взяла себя в руки. Она ласково поправила Насте, выбившиеся из-под полушалка волосы, и погладила ее. «Сиди здесь, детка». Я быстро вернусь и все расскажу. Вернулась она немного расстроенная. Настя выжидательно смотрела на нее, сцепив руки на коленях. Кое-как уговорила дать в этот же вагон, — проворчала Лиза. Правда, без места, но мы ведь не собираемся разлеживаться. Так нет? Посидим, поговорим. Ехать-то на скором часа три от силы. Это если на электричке, тогда долго. А на скором и есть на скором. Что с папой?» Не слушала ее Настя. «Ты так и не сказала». «В больнице он, детка», — вздохнула Лиза. «В больнице, в тяжелом состоянии. И никто не знает, выживет ли». Но Бог его обязательно спасет и защитит от врагов. Я в этом уверена. И ты надейся на Бога, как надеюсь и я. Я многим обязана Ивану, Настенька. Отцу твоему, значит. Сейчас я тебе все расскажу. Она обняла девушку, преклонила ее к себе. — Времени у нас с тобой много. Что здесь не успею рассказать, в поезде договорим. У нас с тобой теперь по-всякому одна дорога. И желание одно, чтобы отец твой жив-здоров был. Ты слушай, я о нем много знаю. Поначалу Настя слушала ее с окаменевшим лицом, но постепенно все доверчивее прижималась к Лизе, открывая для себя неизвестные ей страницы жизни отца. И всей душой сопереживала самой рассказчице ее неординарной судьбе. А когда поняла, чем рискует она, не поддаваясь соблазну оклеветать ее отца взамен на личный покой, Стоит только согласиться с выводами Феликса, тихо прошептала. Спасибо тебе, Лиза. Я же сразу сказала, что Господь послал тебя мне навстречу. Видишь, так оно и есть. Теперь и я это знаю, Настенька. Он нас вел друг к другу, чтобы мы вместе за Ивана молились. Помолимся, детка. Они встали на колени, облокотились руками на лавку, и Лиза первая зашептала тихую молитву благодарности Богу. Проходившие мимо запоздалый бомж, обычно они исчезают с вокзала после одиннадцати вечера и появляются ближе к шести утра в длинном, не по размеру бушлате, драной рыжей шапке и больших, облезлых, бывших когда-то черными пимах, Мгновенно среагировал на оставшийся без присмотра узел Лизаветы. Надо сказать, что тайшетских бомжей не интересуют чемоданы, они не занимаются воровством, а вот слямзить что-нибудь по мелочи могут. Вот и этот, крутнувшись на месте, зыркнул по сторонам и уже готов был умыкнуть добычу, как вдруг остановился в изумлении и прислушался к словам. Словам, произносимым сквозь слезы, он услышал имя Бога и поразился той надежде, с какой они сначала одна, потом другая, просили Бога о помощи и той уверенности, что Бог их слышит и поможет. Воистину, вера от слышания. Что-то случилось в душе бомжа. Защемило сердце неизбывной тоской о давно покинутом отчим доме, разбудив воспоминания детства. Всколыхнулась память об ушедших родителей и проснулась жалость к самому себе, к своей загубленной жизни. Это... Свет Христовой любви проник в его очерствевшую душу, Рубко забрежив там, крохотным лучиком. Тогда подкатил к горлу горький ком раскаяния, И мужик неожиданно для себя прослезелся. Долго он стоял, не шевелясь, Боясь спугнуть этот благословенный миг. Но вот молитва закончилась — и он в каком-то незнакомом ему или забытом счастливом благоговении присел напротив. Он был полон ожидания. Сейчас, сию минуту, он подойдет к этим верующим женщинам и спросит их, что это было. Но тут же вскочил, как ошпаренный от грозного окрика, кричала дородная женщина в дорогой цигейковой шубе, накрыв руками стоявшую на лавке сумку, чемодан на полу она крепко сжимала ногами. Ты куда мостишься, хламон? Что, другого места не мог найти? И исчезло благоговение. И тьма поглотила солнышко, вернув бомжа на землю. В момент он осмурел. Ощетинился и насупил брови, готовый огрызнуться. Страшно хотелось ответить оскорблением на оскорбление. «Ах ты, Кикимор!» Начал было он, но вовремя удержался. К даме услужливо подскочил какой-то вальяжный тип в модной москвичке с шалевым воротником. В руке у него болталась аккуратная походная сумочка на ремешке. Опыт подсказал, что такому ничего не стоит сдать его ментам. А кому ж охота лишний раз получить по шее? Но и совсем уйти он тоже не хотел. Опять же по опыту знал, что эта горластая баба уже не утихомирится, и было интересно увидеть, на кого еще она отвяжется все же благоразумно решил отправиться на другую сторону лавки. От греха подальше. «Во-во! Давай, вали, вали отсюда!» Проследив за его передвижением, так же грозно прикрикнул тот тип. Затем заботливо осведомился у дамы. «Надеюсь, он вас не тронул?» «Нет, нет, нет». Она благодарно посмотрела на него. «Но все равно вам спасибо». «Теперь ведь далеко не каждый осмелится заступиться за женщину. А вы просто джентльмен. От этих бродяг прохода нет. Как и вот от этих богомольцев, — кивок в сторону двух женщин, — совсем обнаглели ни стыда, ни совести. Да и не говорите, — быстро согласился джентльмен». Вот уж действительно расплодилась их тут на каждом углу, куда ни кинь. И никто им не указ, — воодушевилась поддержкой дама. Ну и молились бы себе где-нибудь в своем закутке. Нет, им на люди надо, чтобы заманить кого-нибудь в свои сети. Взять хотя бы вот этих двух. Сразу видать, что мать свою дочку затащила в какую-то секту, не иначе. Молодости ее не пожалела. Да и сама-то еще молодая. Ну что им нужно? И молятся, и молятся. «Как это говорят?» — она наморщила лоб, вспоминая пословицу. «Ага, заставь дурака Богу молиться, он и лоб ошибет. И наплевать им на окружающих». Ах, придурки! Сталина на них нет!» — пробасил мужчина и указал на лавку. «Вы позволите?» «Конечно, конечно!» — заулыбалась она. «Присаживайтесь. Приятно побеседовать с культурным человеком. Правда, у меня поезд скоро. У меня тоже». Посмотрел он на часы. «А вам куда?» — и вскинулся в охватившем восторге. «О, да мне просто повезло. Мы же попутчики, и сходу предложил. У вас я вижу багаж, а я налегке. Помогу вам погрузиться». «Вот и славно!» — обрадовалась и дама. Потом, снова кивнув в сторону Лизы с Настей, брезгливо продолжила. «А то, не дай бог, попадут вот такие попутчицы». Тут она немного смешалась от собственного упоминания о Боге, но быстро справилась и кокетливо добавила. «Ой, что-то совсем уж заговариваться стала!» Новоявленный попутчик вежливо не заметил ее неловкого промаха. Он положил свою сумочку на колени и попытался перевести разговор на более приятные темы. Но дама проникнувшись праведным гневом на верующих, все больше распалялась и нарочито громко, чтобы было слышно всем, крыла, почем зря и церковь, и ее служителей, и верующих. При этом она то и дело бросала неприязненные взгляды на Лизу в надежде втянуть ее в спор. «Вот тогда можно будет отыграться в сласть на этой красотке». Но та, хотя и не сводила глаз с этой сладкой парочки, вступать в пререкание не спешила. Да и вряд ли стала бы смотреть в их сторону, если бы ни одно обстоятельство, заставлявшее ее наблюдать за крикливой дамой. Лиза достаточно много прожила с Гребенюком, вором высокой квалификации, чтобы знать все их повадки. И в том, что джентльмен, напротив, был именно таковым, у нее не было сомнения. Вопрос был лишь в том, когда и где он захочет кинуть эту барышню. Здесь и сейчас или при посадке в вагон? Ответ не заставил себя долго ждать. Видимо, джентльмен торопился. Быстро смекнув, что свидетелей, которых можно было бы опасаться, нет в наличии и не считать же, в самом деле, двух богомолок, напротив, серьезной помехой, да и другие не пикнут. Нынче люди живут по принципу «моя хата с краю», он вдруг уронил с колян свою сумочку так, чтобы она упала на чемодан собеседницы и скатилась на пол на ее стороне. Дама игриво ойкнула, инстинктивно нагнулась за ней и с улыбкой вернула ему. «Вот, держите и больше не роняйте». Она и не подозревала, что кошелек из ее сумки уже перекочевала куда-то в рукав москвички этого элегантного мужчины. «Ах, я растяпа!» — виновато развел он руками, привстал и расшаркнулся. «Даже неудобно как-то перед вами. Огромное спасибо. Пустяки!» «Было бы за что благодарить», — отмахнулась она. «Пожалуйста, не пускайте никого на мое место», — учтиво попросил он. «Я хочу уточнить время стоянки нашего поезда. Мигом вернусь». «Конечно, конечно!» — продолжала кокетничать дама. И тут оба они вздрогнули от неожиданного приказа. «А ну, стой, где стоишь!» Мужчина круто развернулся и увидел стоявшую перед ним Лизу. Его плутоватые масляные глазки миг стали злыми, но в глубине их мелькнул страх. Этот страх — разоблачения запрограммирован в любом из воров. «Ты кому это?» — угрожающе поднял он руку. «А ну, отцепись от человека!» — взвизгнула мадам. Молишься, вон и молись. Отцепись, кому сказала. Но Лиза не обращала на нее внимания. Она резко выкинула руку вперед и властно скомандовала. «Давай сюда, что взял. Быстро. Если хочешь, обойтись без шума». Страх в глазах вора обозначился уже вполне явственно. Он, конечно, не мог знать эту женщину, но мгновенно оценил, что связываться с ней себе дороже. Такие бесстрашные встречаются очень редко, но кайф ломают они всегда. И не только интеллигентным ворам, но и жестоким скудоумным грабителям, даже несмотря на явную угрозу их жизни. «Ну?» — повысила она голос. Джентльмен воровато оглянулся по сторонам и выкинул кошелек откуда-то из обшлага на лавку рядом с оторопевшей дамой и вскинул глаза на Лизу. «Иди!» — кивнула она головой и посторонилась. Через пару секунд он уже скрылся в проходе. «Куда иди? Куда иди? Караул ограбили!» — тонко взвизгнула дама, сообразившая наконец-то, что ее только что обокрали. Дрожащими пальцами открыла кошелек, убедилась в наличии его содержимого и уже потише предъявила претензии — «Ты зачем его отпустила? Ты хоть понимаешь, что отпустила вора?» «Понимаю», — устало улыбнулась Лиза. «Вот и исправь мою ошибку. Его можно еще догнать, если хочешь. Он дальше перона не уйдет. Ну, что ж ты медлишь? Беги!» «Ага, сейчас прям разбежалась», — съязвила потерпевшая «Ты отпустила? Ты беги!» «Да правда, что?» Раздался насмешливый голос. «Это Славки напротив», — приподнялась старушка и подошла к Лизе. «Нет, ты гляди-ка, она и деньги вернула, и она же виновата. Что, лучше бы тот варнак попользовался твоим богатством?» Она склонилась к даме. «Креста на тебе нет, вот что я тебе скажу». «Нет, чтобы поблагодарить, так еще и... Ах!» Безнадежно махнула она рукой. Дама вспыхнула, но, видимо, что-то поняла и, приняв озабоченный вид, стала рыться в сумке. «И как ты, девка, только не побоялась разбойника такого!» «Вон ведь ни один мужик не насмелился поддержать тебя!» продолжала старушка. Гляди, они и часто глаза прячут. Вроде не их касается. Мужики в зале действительно все делали вид, что не слышат разговора, и старушка продолжила. Как тебя звать-то, милуя? Лиза, вот я в церкви и помолюсь за тебя. Пусть тебя Господь хранит. Так он и хранит, бабушка, улыбнулась Лиза. А что не побоялась? так ведь вы же заступились бы за меня, если что, правда? Ну вот. А где нас двое или трое, там и Господь среди нас. Чего ж бояться? И то правда, и то правда. Ну, спасибо ему, — растрогалась старушка и перекрестилась. И тебе спасибо. Чуть помедлила и пошла на свое место, бормоча про себя. Стало быть, так и есть». Бог и любви дает, и смелости придает, когда надо. А как же? Все это произошло так быстро, что Настя даже не успела толком среагировать, и ей стало немного стыдно, что Лизу вместо нее поддержала незнакомая старушка. «Все в порядке, Настенька», — угадала ее мысли Лиза. «Это было не так опасно, как ты думаешь». К тому же и за нашими вещами надо присматривать. А то не равен час, останешься без своего чемодана. Но ведь он мог тебя... Настя не досказала, а изобразила что-то рукой в воздухе. Нет, нет, детка, ничего бы он мне не сделал. Это все страшилки и оправдания для равнодушных. Лишь бы, мол, меня не трогали. Во-первых... Я сразу увидела, что мужик без прикрытия, то есть некому спулить сворованное. Значит, гастролер, а таким вовсе не с руки светиться в чужом городе, да еще на вокзале. Не для этого он сюда приехал. Квалификация-то у него высокая. Даже я едва успела заметить, как он кошелек увел. Видать, сильно ему что-то приспичило, раз решился действовать так нагло. «Я, милая моя Настенька, много чего по жизни от Николая навиделась. Не к ночи будем помянут». Она вздохнула и замолчала. Упоминание о муже разбередило душу, и Настя не решила с ее расспрашивать. Их молчание нарушил уже знакомый нам бомж. Подошел-то он вроде решительно, но тут же и замялся, не зная, с чего начать» я это слышал в общем как вы молились потом у вас с этим мужиком свара он с трудом подыскивал слова потом заторопился словно испугавшись что его не дослушают вы не подумайте я бы ваш узел не спер и смешался от собственного неловкого признания а что же помешало Развеселилась Лиза. «Передумал или как?» «Передумал». Еще раз признался он. «Вы Бога о ком-то просили. И я понял, что не смогу. Я бы хотел, чтобы и обо мне кто-то так же вот просил. А некому? Не, -а. некому. Один я на белом свете». Хочешь, мы о тебе будем молиться, — предложила Настя. Так я за этим и подошел. Ну, попросить об этом, чтобы... И убежденно добавил, самому-то мне Богу молиться нельзя. Ну, что ты, порченный я, совсем никудышный. А вот если кто замолвит словечко, ну, тогда другое дело. Неправда твоя. Участливо сказала Лиза. Бог ко всем одинаков. Тебя как зовут-то? Раньше Николаем звали. Сейчас лопухом или фунчиком. А на что живешь? Когда удастся, подрабатываю. Я и слесарить, и плотничать могу. Он немного помедлил. Я.. И в Бога верю. Ну, как верю. В это, конечно, все верят. Только как к Нему подступиться, никто не знает. В саму церковь-то заходить боязно, да и вряд ли пустят. А рядом с нищими старушками стоять я еще не могу. Вон оно как, серьезно сказала Лиза. А подступаться к Нему и не надо. «Николай, Бог, Он всегда рядом, только покайся перед Ним и зови Его в свое сердце. Ты вот что, я тебе сейчас свой адрес дам, захочешь, приезжай где-то через неделю, там обо всем и поговорим». Лиза записала свой адрес в блокноте и подала ему «приезжай, Николай, мы будем молиться о тебе». «Приеду», — так же серьезно пообещал бомж. «Обязательно приеду». Он повернулся, чтобы уйти, и нос к носу столкнулся со своей недавней обидчицей. Но выглядела она уже другой, весь лоск с нее, как рукой, сняло. Она стояла с чемоданом в руке и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда он отойдет. Николай посторонился. «Вы уж простите, что я вас не поблагодарила?» Немного конфузис произнесла она, глядя на Лизу с Настей, и присела на свой чемодан напротив них. Просто сразу и не поверила, что такой интеллигентный с виду человек и вор. А потом настоящий шок. У меня же тогда бы весь отпуск на смарку. Я ведь два года копила, чтобы отдохнуть на юге». «А куда бы я без денег?» — женщина встала и признательно прижала руки к груди. «В общем, я вам очень благодарна. Никто ведь, кроме вас, не осмелился даже подсказать, не говоря уже о том, чтобы заступиться». «Не стоит нас благодарить», — мягко сказала Лиза. «И винить никого не надо. Никто действительно не видел, как он выкрыл кошелек. А вот, Господа, благодарите!» что мы смогли это заметить. «Ладно, ладно», — сразу заспешила дама. «Про Господа ничего не знаю. А вот вам спасибо. Прощайте. Счастливой дороги!» А еще через час Лиза с Настей и сами спешили к подошедшему поезду. «Куда движемся?» — сонно спросила проводница, протягивая руку за билетами. «Да рядом тут, да чуны». У нас одно место. А, не дослушала проводница. Идите, там сами все найдете. В полутьме плацкартного вагона они нашли свободное место, на удачу, оказавшееся нижним боковым, и устроились по обе стороны столика у окна. Те полчаса, которые поезд стоит в тайшете, тянутся томительно долго, не станешь же разговаривать, когда все пассажиры спят. Только глухое постукивание осмотрщиков по буксам вагонов до да переклички в стационном репродукторе и нарушают тишину. Но вот поезд плавно, почти неощутимо, двинулся с места и, чуть-чуть подергивая вагоны, стал набирать ход. Только тогда Лиза склонилась к Насте. «Ну как ты, Настенька? Кажется, наша встреча началась с Божьего благословения». — прошептала она. — Это знак мне, что папа выживет. Непременно выживет, детка. Я даже не сомневаюсь в этом. За окном с большой скоростью не на чем глаза остановить, набегала и стремительно уносилась назад одноликая темная громада заснеженной тайги. — Господи! — шептала Настя, — в эту темень. Спаси и помилуй моего папу. Мы столько лет не видели его. Спаси и помилуй. В непрестанной молитве время пролетело, как один миг, и уже в рассветной мгле прибыли они в чуну. В гостях у Хлопакова Лиза бывала не раз, так что отыскать его довольно приметный особняк большого труда не составило. Хозяин уже был на ногах. Он хоть и не ждал гостей, но встретил так приветливо, будто готовился к их приезду. Радушно приняла их и жена Бориса, Лиля. Само собой, Лиза сначала рассказала о событиях той ночи и последующих действиях Феликса и Егилёва. По мере ее повествования лицо хозяина дома мрачнело все сильнее и сильнее. «Так, значит, нашли крайнего, его. Решил все же Феликс на невинного человека все стрелки перевести, а заодно и от неугодного свидетеля избавиться», — резюмировал он. «А ведь могут они это, Лиза, еще как могут». Это в их стиле. Оно и понятно, зачем себя поисками преступника утруждать, когда под рукой готовый по всем статьям подходящий погодился. Вот только ты им всю картину портишь, болтаешься, понимаешь, под ногами. У них из-за тебя статистика раскрытия преступлений ухудшится, может, чуешь? А, -а, -а. Вот это и оно. Я особой надежды на этого вашего Феликса и не питал. Но что он хлюст -то до такой степени, сразу-то не заподозрил. Ну, ничего, девоньки, безвыходных положений не бывает. Есть у меня один человек, с которым я Иванов в тайге нашел. Думаю, он нам поможет». Он уже звонил пару раз из Братска. Справлялся о его состоянии. «Важный чин Константин Золотов». «Ты что так вздрогнула, Настенька?» А она не то что вздрогнула. Вскочила из-за стола и переспросила взволнованно. «Как вы сказали?» «Золотов? Константин?» — Ну да, Константин. — Что, имя знакомое? — А, отчество, как у папы, Артамоныч? — Артамоныч, — подтвердил слегка изумленный Борис. Я и сам удивился, когда там, в тайге, вдруг обнаружил, что у них это одинаково. — Это... Дядя мой, сразу как-то сникла Настя, папкин родной брат. Только он фамилию жены себе взял, чтобы в загранице работать. Мы Колотовы, а он теперь Золотов. Теперь настал черед Бориса вскочить на ноги. «Родной брат?» «Мать честная!» — в волнении заходил он по комнате. Теперь ясно, почему он так осмурел тогда. Это ж Иван его признал, как в память-то пришел. Он его котей назвал. И все ему про цветы какие-то Ну, я и думал, вредит мужик. Не дошло, однако, что это Костя и есть. М да, а фрукт-то он еще тот, однако. Но тогда тем более шанс у нас. Не надо его ни о чем просить, дядя Борис. Не дослушала Настя. Он с нами не роднится». Девочка моя. Ладно, еще с этим Феликсом тут, может быть, и сами разберемся, но у Ивана после операции сильнейшее обострение воспаления легких. Даже наш доктор уже ничего не обещает. Вдруг потребуются какие-то дефицитные лекарства. А для золотого дяди твоего дефицита не существует. Да нет. Мы обязательно должны ему сообщить. Не надо ему сообщать. Неожиданно твердо заявила Настя, глядя прямо в глаза Хлопакову. Ничего не надо. Эх ты упрямая какая! Подосадовал было он, но осекся. Ему вдруг отчетливо вспомнили слова Константина там, в тайге. Слышь? «Боря, он мертв. Разве ему не все равно, где лежать? А если меня привлекут по партийной линии, тогда я буду завидовать вот этому жмурику». И Борис ужаснулся. «Господи! Да ведь это он алиби себе выторговывал. Родного брата предлагал бросить в тайге верх цинизма, а точнее подлости. Права, девочка, не стоит он того, чтобы просить его о чем-то. Пусть живет, как жил. И сказал после минутного молчания, Ну что ж, тогда остается только... «Ждать? Просто ждать?» «Нет, не просто. Мы будем молиться с Лизой». «А, ну да, ну да. Молиться — это хорошо. И хорошо бы найти знакомых папы. У Лизы вон и адреса есть. Есть!» — подтвердила Лиза. Иван их нам с Колей давал. И виновато улыбнулась. «Но «Ну, мы и так отняли у вас с много времени». «Ничего вы у нас не отнимали», — отмахнулся он. «Только это, как я понимаю, можно будет сделать вечером. Сейчас уже все на работу ушли, и знакомые, и не очень». Ах, что это за люди, Лиза, если не секрет?» «Да какой же от вас секрет может быть? Хотя они, конечно, себя не афишируют. Это верующие. Такие же христиане, как Иван. Мы с Колей покаяться у них хотели, потом крещение принять. О, вон оно как. Покаяться». Непонятно для гостей оживился хозяин. — Так это ж в церковь бы надо, к батюшке. — Есть тут у нас одна церковка. — Нет, дядя Боря, — вмешалась Настя и улыбка чуть тронула ее губы. — Каяться надо прямо перед Христом, поскольку Он — единственный наш ходатай перед Богом. Библия говорит, ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Понимаете? Ради нас Он предал Себя на распятие, чтобы мы спаслись. И это открывает нам священное писание, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Голос я дрогнул. Стало быть, он и есть наш спаситель. Борис с Лилией, да и Лиза с глубоким уважением смотрели на нее. «Спаситель!» — задумчиво проронил Борис. «Слово-то какое объемное!» И повторил раздельно и со значением «Спаситель!» И тут же засомневался. Только как же это Христос сначала умер, а потом смог их спасти, «Не наоборот, разве? Нет. Для того Бог и воскресил его из мертвых, чтобы спасти грешников. Люди спасаются не жизнью, но смертью Христа. Это была жертва Бога за наш грех, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него – Не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную, — эхом повторил Борис. Разве это возможно? Так ведь для того и была жертва Христа. Мудрено, однако. С наскоку-то трудно понять. Но надо пытаться. «Ты такая еще молоденькая, Настенька, а уже столько знаешь!» Восхищенно качала головой Лиля и, чуть поколебавшись, добавила. «Мне тоже хотелось бы понять эти слова, Само их увидеть, прочитать. Но только где взять эту Библию? А я как раз везу с собой несколько экземпляров» для тех самых знакомых папы, о которых мы только что говорили. Так что одна ваша? — Ну, тогда это куда как кстати, — обрадовался Борис. — В общем, так, адреса есть, проблем не будет, найдем их. Вечером Виктор нас отвезет. — Не надо, — сказала Лиля. — Я и без Виктора знаю, где они собираются а две ихние старушки вообще тут рядом живут. Вот так раз, — удивился ее муж, — и откуда же это ты их знаешь? Так среди людей поди живу, — засмеялась Лиля. А слухом земля полнится. Ну вот и ладно. Значит, обойдемся и так. Ну, Настенька, все? Нет. Помогите мне попасть к папе в палату о это нет дочка это нельзя в реанимацию никого не пускают борис увидел ее умоляющий взгляд поскреб в затылке и взглянул на часы ладно попробую поговорить с доктором это можно будет сделать после обхода Ну, а уж там, как он скажет, ну, в любом случае у вас часа три на то, чтобы отдохнуть с дороги. И никаких возражений, нарочито строго произнес он. С улицы послышался шум подъехавшей машины, и он заторопился. Ну, мне пора, Лиля, покажи им, где что, а я к десяти вернусь. Лиля быстро постелила гостям в одной из комнат и хотела уже выйти, но у дверей остановилась и встретилась взглядом с Настей. И без слов поняла просьбу, которая стояла в ее глазах. «Сейчас, Настя, сейчас я схожу за бабульками. Тут через одну улицу от нас». И чуть помедлив вздохнула «После того, как муж в тайге твоего отца нашел, я и сама все собиралась к ним пойти, да все откладывала. Верите или нет, как подменили Бориса. Молчит, места себе не находит. Ему знамение там было. Машина заглохла аккуратно против кустов, где Иван лежал. И как ни бились, встала намертво. Но как только они с тем Константином обнаружили и притащили его, сразу же завелась. Боря говорит, чуть умом не рехнулись оба. Так ясно же, что нет человеков такое, чтобы не живой машине, как живой душой управлять. Это ведь надо же! Лиля и теперь в недоумении качала головой. Она словно забыла, даже куда собралась идти. Потом спохватилась. Ну так что? Сходить за бабушками? Тогда ждите. Я мигом. И действительно, очень скоро вернулась с двумя старушками, Огнятой и Варварой. Обе хорошо знали Ивана, но были еще в неведении, что с ним случилась беда. Поначалу было видно, что чувствовали они себя в этом доме немного не в своей тарелке, но, убедившись, что перед ними дочь Ивана, раскрепостились и засыпали ее и Лизу вопросами. Искренняя же доброжелательность Лили способствовала к ведению откровенной беседы без умолчаний. Все вместе они помолились за Ивана. Потом бабушки заторопились. «Скоро должен вернуться хозяин, и как бы не откровенно протекала беседа, но встречаться с Борисом они повременили. Как-никак он из начальников». А с властью они привыкли быть на стороже. Ты, дочка, иди с ним к врачу, напутствовали они Настю перед уходом. А мы прямо сейчас всех наших соберем, назначим пост и будем молиться, пока Иван наш не выздоровеет. Нас хоть и немного здесь, но где двое или трое соберутся во имя Христа, там и. И он посреди них. Господь обязательно поставит твоего отца на ноги. Раз такую страсть уже пережил Иван и выдержал, стало быть, Иисус заботится о нем. Даже и не сомневайся. И попросили напоследок. Только нас в курсе его дел держите. И вечером... Настя принесла постящимся первое обнадеживающее известие. Доктор, без лишних расспросов, предложил ей подменить на несколько дней в больнице техничку. «Вот, дескать, вам и возможность посещать отца в реанимации. Может быть, для кого-то это и показалось бы случайным совпадением». Но ведь надо же было одной из уборщиц запить, загулять именно в эти дни. Событие не ахти какое, чтобы из ряда вон, даже наоборот, обыденное. Ведь жаждущих выполнять такой объем работы за нищенскую зарплату в те времена было очень и очень немного. Насте же это был подарок судьбы». И от кого был этот подарок, гадать ей не приходилось. Воистину, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Господь обильно благословил людей за их молитвы и веру. Буквально на следующий день врач с осторожным оптимизмом констатировал некоторое улучшение в состоянии своего самого тяжелого пациента. Еще через день он уже с немалым удивлением обнаружил у Ивана стабильное дыхание. А на третий аппарат искусственного дыхания вообще был отключен. Пациент, уже приговоренный к смерти, вопреки всем прогнозам, медленно, но верно возвращался к жизни. Еще через неделю доктор разрешил близким Ивана посетить его. Это было настоящим праздником для них. И день тот ознаменовался тем, что вечером, сразу же после посещения Колотова, Немногочисленная поместная церковь Христова пополнилась сразу тремя покаявшимися душами. На собрании, проходившем у Хлопаковых в непрестанном словословии Бога, стояли на коленях принявшие Его в свои сердца Лиза, Лиля и сам хозяин дома. Вместе с другими членами этой небольшой общины они славили Господа за его чудный промысел. Так закончился этот угодный Богу пост. «Наш пост был угоден Богу», — так и сказал старший брат церкви Архип, седой как лунь старичок. «Господь обильно благословил своих тружеников».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 «Скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя». Все это, дорогие братья и сестры, для нас исполнилось по слову Господнему. Исцеление нашему дорогому брату Ивану даровано Богом. Осталось разрешить оковы неправды, чтобы он был оправдан. И в этом Наше упование только на Господа. Будем продолжать просить Его, за служителя Божьего. Знали люди и были уверены, уж кто-кто о власти ни за что не пойдут на попятную. В стремлении спасти честь мундира они будут готовы на все. И дело тут не только в Феликсе вернее, не столько в нем, сколько в его высоких покровителях, а противостоять им может только сам Господь. Элегантный высокий латыш с приятными манерами и едва заметным акцентом, который лишь изредка проскальзывал в интонациях речи, сразу понравился Константину. Познакомились они совершенно случайно в ресторане гостиницы «Тайга», где и проживал Золотов. Сюда же, в ресторан, Костя пришел по приглашению своих коллег. Ко всему прочему, была у него и надежда отвлечься от будораживших душу мыслей. «Нет, что до его рабочей миссии, то все прошло как нельзя лучше». Полмесяца пролетело как один день, и он уже собирался лететь назад в Иркутск. Только не давали покоя мысли о братьям. Оказывается, Иван не умер, как он тогда предположил. Но не это было главным. Из первого же телефонного разговора с Борисом Он узнал, что Ивана обвиняют в убийстве другого человека. Это был удар пострашнее первого, и Золотов так перепугался, что лишился сна. Не помогали даже изрядные дозы заморского алкоголя, которым его вовсю угощало руководство инспектируемых им предприятий. И в который раз корил себя — Ну, надо же было послушаться этого Бориса. Ехать к егерю, а найти брата. Да уж, хуже не придумаешь. Теперь вот сиди, как на иголках. Потом известия по этой линии стали повеселее. Со дня на день все же ожидалась смерть Ивана Константин расслабился и снова пообещал Борису заехать к нему в конце месяца. Теперь уже из Иркутска. В приподнятом настроении Костя спустился в ресторан, где его уже поджидали коллеги. Немного зарядившись, он пошел к оркестру, чтобы заказать «Еврейскую мелодию 7.40». Не потому, что она ему нравилась, А потому что это был своего рода рекламный трюк. Смотрите, мол, коллеги, какой свойский мужик этот Константин. Просто рубаха парень. Блатных песен не чурается. Почему-то все еврейские так называемые местечковые песни считались блатными. Да, в то время было модно выставить себя в таком свете. Но только в таких вот компанейских условиях. Уже не страшно было, что кто-то может на тебя донести за столь аморальное поведение. Может быть, еще и потому, что любой доносчик боялся сознаться в том, что сам был в этом аморальном заведении, и надо же было так случиться, что в этот самый момент подошел со своим заказом какой-то Латыш. И руководитель ансамбля не знал, кого из них выслушать первым. Ситуацию сразу же разрядил Латыш. С обезоруживающей улыбкой он учтиво уступил Константину право первого заказа, но, услышав его, воскликнул в непритворном изумлении. «Невероятно! Именно семь сорок хотел заказать и я». Дайте вашу руку. Я вам уступил очередь на заказ, но не уступлю право заплатить за музыку. И поднял руки в предостережении. Нет, нет, нет. Тут вы должны уступить мне, хотя бы как гостю вашего города. Потом, пожалуйста, платите, как вам заблагорассудится. Спасибо. И будьте здоровы. Вложив в руку музыканта денежную купюру, он откланялся и хотел уже уйти. Но Золотов удержал его. Так вы наш гость? Откуда, если не секрет? Из Венспилса. Я из Латвии. Ух, Балтика! Расцвел Константин. Рига. Юрмала. Бывал, бывал. Это же наш, так сказать, форпост, лицо всей страны. Я только родом из Латвии, уточнил новый знакомый. А работаю, как видите, по всему Союзу. Теперь вот и до Сибири добрался. Вы здесь с друзьями? Нет, пока что один. Не успел еще ознакомиться. Хотите, я помогу вам... Исправить этот недостаток. Присоединяйтесь к нам, не ошибетесь. У нас теплая компания и все свои люди. Да неудобно как-то, — замялся гость. Это вы свои, а я... Будешь своим, без обиняков, перешел на «ты» Золотов и протянул руку. Константин Золотов. А лучше просто Костя. «Ян», — пожал руку латыш, «Ян Блуменш. по-русски просто Иван». «Ну, Ян, тоже неплохо», — улыбнулся Костя. «Давай-ка, Ян, к нашему шалашу». Коллеги встретили незнакомца настороженно, но буквально через пять минут они уже аплодировали его оригинальному тосту, который он произнес с неподражаемым грузинским акцентом. Потом он стал показывать, как один и тот же тост «Здравицы» мог бы звучать в устах тамады той или иной национальности. Выходило это у него так естественно, что подвыпившая компания просто падала от хохота, когда перед ними вставал то узбек, то эстонец, то хохол, то чокча. Вот кто-то, обессилев, уже полез под стол. Напряжение спало, и никто уже не вспомнил, что среди них есть гость». Тем более, что по профессии он оказался им сродней. Сейчас он занимает довольно высокий пост в каком-то объединении колхозов и совхозов Казахстана и планирует туда поставки леса. Конечно, на первых порах требуется помощь. Пока ведь это освоишься с новыми обстоятельствами, пока это вычислишь все двери, в которые необходимо постучаться. Нужно время. Не мудрено, что на него тотчас посыпались предложения об оказании этой самой помощи. Где речь о лесе? Там большие перспективы, которые пахнут большими деньгами и людей, готовых предоставить свои услуги, хоть отбавляй. Пил Ян очень умеренно, если не сказать, что совсем мало. Пару раз всего-то и уступил давлению со стороны дам, но еще задолго до закрытия ресторана вежливо поблагодарил всю компанию и удалился. Предлог был вполне благовидный — телефонный звонок в Казахстан. Там аккурат конец рабочего дня — и надо отчитаться перед мамой о положении дел. Кстати, отчитывается он только перед ней, и как только появляется такая возможность. Часто ведь он бывает в таких захолустьях, откуда и не позвонишь, а это отражается на ее здоровье. «Ну, а дела обстоят как нельзя лучше», — улыбнулся он всем. «Во всяком случае...» «Вашей поддержкой я заручился, смею так думать. Да не вопрос и не сомневайся. Чем, как говорится, можем, тем поможем, наперебой заверили его новые знакомые, и, надо сказать, вполне искренне. Константин уже как бы на правах старого знакомого проводил его до лестницы». Уже прощаясь, обронил дружески, но с нажимом «Ты не спеши, Ян, не распыляйся по мелочам, я сам тебе все двери укажу, а найду нужным, так и открою их, вот где они у меня все, все эти гаврики, понял». Показал он сжатый кулак, и, похлопав Яна по плечу, пошутил. «Будешь себя хорошо вести, проблем не будет». «А хорошо это как?» — в такой же шутливой манере спросил Ян. «Как?» — Золотов, испытующе посмотрел на него. «Это значит быть в ладу со мной». «Не обижать меня, то бишь...» «То есть делиться имеется в виду?» — не спросил, а утвердил Ян. «Давайте в открытую. Мы же с вами не кисейные барышни. Если все честно, я готов платить. Сколько все это будет стоить?» э, «Какой ты быстрый! Все...» Быстро только кошки родятся. Все сразу не бывает. Это детально обсудить надо. В каком ты номере? Вот, я завтра сам тебе и отзвонюсь. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Опять перешел на грузинский акцент Ян и развел руками. Попрощайтесь с коллегами и приходите ко мне. У меня в номере стол получше, чем в ресторане. «Правильно мыслишь», — чуть подумав, одобрил Золотов и блеснул знанием цитаты вождя пролетариата. «Промедление смерти подобно». «Нечего точить лясы, надо брать быка за рога». — Ну, жди, я скоро. Но постучался он в номер Блуменьша не так уж и скоро. — От них так сразу и не отвяжешься, — с ухмылкой бросил он Яну. И непонятно было, доволен ли он этим или досадовал. Но, увидев в другой комнате номера роскошный стол, расплылся в улыбке. У-у-у! Да ты, брат, еще и гурман, и семга, и амулек. Тот-то, я смотрю, не очень ты нажимал на еду в ресторане, а еще притворялся гостем. Не для каждого гостя так здесь стараются. Значит, есть знакомство-то, а? Что, раскусил я тебя? Или, как говорят в милиции, расколол? Тогда выдавай секрет. «Да уж кому, как не вам знать этот секрет!» — засмеялся Ян. Он, не глядя, достал из стоявшей у тумбочки сумки пачку рублевок показал ее, пустив веером из-под пальца, и отправил назад. Вот и весь секрет. На, к сожалению...» Это давно уже секрет Полишинеля, не удивился Золотов, пытаясь выглядеть как можно равнодушнее. Не к деньгам, к ним он был более или менее привычен, а к тому, с какой легкостью с ними расставался этот латыш. Еще в ресторане, раз за разом заказывая музыку, он хорошо платил музыкантам, только делал это не на показ» не швырялся деньгами, как это делают другие, а легко и непринужденно, так как бы, между прочим. И это льстило музыкантам. Они перед ним не юлили, держались открыто, как с хорошим знакомым, но вежливо, без понебратства. Ну, к сожалению, или не к сожалению, это еще бабка надвое сказала, — не согласился Блуминш. Бывает, что и к счастью, особенно, если нужно решить сложный вопрос. Тогда они к счастью. Разве не так? Он указал на стол. Коньяк? Водка? По-русски или на западный манер? Для начала по-русски? По полной. Потом кто как может. В этот момент зазвонил телефон. Ян снял трубку, послушал и коротко бросил. «Подождите». И к кости. «Девочки не помешают?» Увидев, как тот брезгливо скривился, лаконично ответил. «Не надо. И больше не звоните». «Где деловая беседа?» Там не место развлечения, философски заметил Золотов, закусив водку амульком. Или у тебя другой подход? Тот же самый. Всему свое время. Хороший посыл. Всему свое время. Поэтому приступим к делу. Что-то сильно я подозреваю, Ян что ты не за одним лесом приехал, а? Ну, не за одним. Мне нужна машина. А здесь, слышал, можно это провернуть. Кто посмышленнее, конечно. Нужна новая Нива. Говорят, классный вездеход. Да, классный. Почему-то сразу сник Золотов. «Ну-ка, налей еще. Одно событие переварить надо». Не дожидаясь Яна, выпил, посидел с минуту и, будто отогнав грустные мысли, как ни в чем не бывало, продолжил. «Сам хочешь по тайге гонять? Ну, не обязательно здесь». Может быть, ее отгонят в Казахстан. Я успел кое-что выудить из ваших коллег, и знаю, что вы можете многое. По их утверждению, вы человек слова и дела. Себя считают тоже таковым. Ну, короче, достаете две нивы, одна ваша. Плачу вперед за обе». Как? Даже для чиновника такого ранга предложение по своей щедрости было просто с ног сшибательным. Случались у Кости иногда такие сделки, но цена их была куда скромнее. От одной штуки до двух, а тут один к одному. Кусок семги на вилке задержался у самого рта золотого. Он вернул его обратно на тарелку и внимательно посмотрел на своего визави. «Ты это серьезно? Разве я похож на шута? Я вам верю. И завтра же передам деньги на машины. Что до ваших расходов для кого-то, то можете взять теперь же». — Назовите сумму. — Постой, постой, Ян. Ты не даешь мне думать. Помнится, кто-то предлагал брать быка за рога. И еще что-то там про промедление, которое смерти подобно. — А, ну да, ну да. Ну ты же меня просто ошеломил. — Тут ты даже на латыша не похож. Слушай... Вы же осторожные люди. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Это как раз о латышах, не обо всех. И потом, я же говорил, что только родом из Латвии. В душе я космополит. Я объехал весь Союз и не жил разве что только у Чукчей. Ну, это я понял». И все же вопрос о деньгах я бы отложил на завтра. Проедешь со мной по инстанциям и смекнешь сам, чего это мне будет стоить. Нужно оформить документ на то, что ты сдал государству определенное количество мяса по линии кооперации. Понял? Ну, не килограммы, конечно. Костя усмехнулся, увидев изумление партнера. «Да ладно, не забивай голову такими тонкостями. Это мои проблемы. Потом будешь ждать меня из Иркутска. Хорошо. Сколько времени это займет? Неделя, думаю, пройдет. Но если ты так торопишься, можешь лететь со мной. Тогда на все про все уйдет два дня». Да если гнать машину в Казахстан, то оттуда сподручнее. Золотов не заметил, как Ян так весь и подобрался при упоминании полета. Волнение его было настолько велико, что он забыл о своей прибалтийской вежливости и перешел на «ты». «Когда ты летишь?» Константин не придал значения этому переходу. «Послезавтра. Это значит, к концу недели я смогу уже рассекать на своем авто?» Ян, не скрывая радости, потирал руки, потом спохватился. «Да, но у меня же нет билета». «Билета?» — расхохотался Золотов. «У тебя нет билета?» Я обратился к невидимым слушателям. — Нет, вы только посмотрите, у него есть деньги, чтобы подарить машину, но нет их на то, чтобы купить билет. — Я всегда держу в запасе ситуацию, а вдруг, вдруг их не будет? — Обижаешь, начальник, — совсем развеселился Костя. — Ты что, собираешься проходить через регистрацию и накопитель? Да не бери в голову, в самолет нас посадят через служебное здание. Сам командир полетов подвезет к трапу и усадит в салон на лучшие места. Так что обойдемся без билетов. Ой, придумал тоже билеты. Ну, тогда полный ажур повеселел и блуменьш и взял себя за горло. Вот у меня где сидят эти перелеты. То есть не сами перелеты, а вот это предваряющая их тягомотина. Он зажал нос пальцами и прогнусавил. Уважаемые пассажиры, производится регистрация билетов на рейс туда-сюда обратно? Нет, Константин, тебя мне сам Бог послал. Ян просто весь сиял. Он искренне радовался такому повороту дел и даже не пытался это скрыть. Константин же, наоборот, почему-то помрачнел от этих слов. Душа, в которой давно уже скребли кошки, искала выход, а выговориться было некому. И он не стал бороться с искушением излить душу вот этому незнакомому человеку. «Сейчас они поговорят, потом обстряпают дело» и разойдутся, и этому латышу не придет на ум осуждать или одобрять его, потому что никому ни до кого нет дела в этом мире. Он просто сделает вид, что слушает Костю, а тот найдет в этом успокоение. Надо, ах, как надо, выпростать душу от присутствия в ней тягостных дум. «Послушай, Ян, Бог таких, как я, не посылает никому. Он вообще никого никому не посылает, потому что его нету. чу Ну, не скажи. Сейчас мне кажется, что Бог подслушал наш разговор и пошел нам навстречу. Так почему бы мне в это не поверить?» Ян театрально вскинул руки. «Блажен, кто верует, легко ему на свете». «Не знаю, кто это сказал, но мне нравится. Больше того, сегодня я готов поверить, что Бог есть». «Не надо в Него верить. Горько обманешься». Жестко сказал Золотов, и Ян в недоумении воздавился на него. Откуда такая уверенность? Ян, у меня был брат. Да пока что он и есть, но не сегодня-завтра его не будет. Он старше меня на три года и в три раза умнее меня. Так вот, он всю свою жизнь верил в Бога и доверился до того, что даже сел за проповеди о нем в тюрьму. Но это ладно, это со всяким может случиться. От сумы до от тюрьмы не отрекайся, как говорят у нас в народе. Тем более, что он уже отсидел свое. Но вот буквально на днях его грохнули в тайге. Где же был его бог? Чего же-то он не защитил Ивана? Костя заметил, как вздрогнул и побледнел Блуменьш и криво усмехнулся. Что? Страшно. Эх, Ян. Самое страшное здесь в том, что до этого он сам убил человека. И был он не один с бандой. Ха -ха. Что это значит? Что вера его была, была, а потом... Взяла и сплыла. Кончилась вера. Поверить-то убивать нельзя. У них так и написано «не убей». Что уж там случилось, никто теперь не узнает. И никто Ивана теперь не вернет. Жил бы, как все люди, кто знает. Может быть, я у него сейчас на побегушках числился. Большого ума Ванька был. Да только не туда его направлял. И сильно добрый. В том вся и беда его. И все же, как он смог? Ай, ума не приложил, видать, Сильно прижало, что другого выхода не нашел. Да. А ты говоришь, Бог. Ты что так... Осморял-то друг-приятель. Ян технул головой, словно отгоняя на вождение, и в раз осипшим голосом спросил, ⁇ Ты что? Сам его видел? Как сейчас тебя? Это да я видел? Ну да. Там мы с другом на охоте его и нашли. Думали мертвый, но он еще дышал. Успели отвезти в больницу ну, сначала вроде надежда появилась Потом Константин вздохнул Да и зачем ему воскресать? Чтобы засадили на всю катушку? Слух идет, что они за большие деньги Человека жизни лишили Ну, золотишка там, бриллианты золотишка «Бриллианты!» — эхом отозвался Ян и скрипнул зубами. «Мыслями он был явно не здесь. Недоумки!» «Кто недоумки?» — напрягся Константин. «Ты о чем?» «А, это...» — спохватился Латыш. «Ну, все...» «В смысле, все недоумки?» «Этой деревне везде бриллианты мерещится, хотя никто их и в глаза не видывал». «Так, говоришь, не выживет твой брат?» «Нет», — сказали последние дни, — «под кислородом он». «Да не принимай ты так близко к сердцу, а то мне придется расплакаться, глядя на тебя». Иван заработал то, к чему стремился». Мы уже давно разошлись с ним по этому вопросу. Больше того, расстались насовсем. К сожалению, я так и не смог убедить его, что Бог — это утопия. Так кончаются пустые, оторванные от жизни грезы о чем-то неземном вышнем. Именно там искал он какую-то идиллию. Жить надо на земле. Надо. Получается, ты не поедешь к нему? А зачем? Чтобы похоронить? Изображать из себя убитого горем брата? Мы слишком долго не виделись и даже не слышали друг о друге, чтобы притвориться любящим родственникам. Ничего, кроме вреда, это мне не принесет. Костя наклонился к Яну и понизил голос, как будто кто-то мог их подслушать. — Быть в то его компании, что верующей, что криминальной мне не с руки. Сам понимаешь, что это может обернуться против меня. Поэтому я давно уже взял фамилию жены, а денег на похороны я уже выслал своему приятелю. Это будет намного полезнее. Понятно. Задумчиво произнес Ян. Хотя понятного-то как раз для него было немного. Да и истолковать это как раздумье можно было по-разному. «Осуждаешь», — проверил свои сомнения Костя. «Нет-нет», — поторопился оправдаться Ян. «Думаю, что согласен с тобой. Деньги никогда не мешают. Но брата твоего жалко». А мне разве нет? Ну, хватит об этом, Ян. Не бери в голову и наливай по полной. От жизни надо брать все, пока жив, а не потом, когда сыграешь в ящик. Там, — ткнул он пальцем в потолок, — нам не надо будет ничего. В первый раз за вечер они выпили наравне Но веселье это Блуменьшу явно не прибавило. Остаток вечера, как не старался расшевелить его кости, он уже не был столь же непринужденным, как вначале. Золотов видел это и досадовал на себя, и надо, мол, мне было разоткровенничиться Ну, так тоже знал, что этот латыш окажется таким сентиментальным? Нет, зря он поделился с ним. Зря. Поговорив еще немного, Костя засобирался уходить. Утро вечера мудренее, напутствовал он Яна. Завтра днем я буду занят, предстоят кое-какие дела. Постарайся забыть, о чем я тебе рассказал. Люди умирают, а жизнь продолжается. Готовься к отлету. «Вечером сообщу, когда будет машина в аэропорт». С этим и ушел в свой номер этажом выше. А ранним утром Хлопаков сообщил ему, что, вопреки всем прогнозам, Иван ворачивается в жизнь. Сообщил, буквально захлебываясь от какого-то безудержного, ликующего восторга. Можно было подумать, что в эту жизнь Хлопаков возвращался сам. «Главное, — ликовал голос Бориса в трубке, — скоро он сам все сможет рассказать. Никто ведь не верит, что Иван совершил то злодеяние, кроме одного тут горе-следователя, который цепляется за эту свою версию. Только и мы не лыком шиты. И у нас есть аргументы. В общем, Константин Артамонович, можете быть за себя спокойны». И, поколебавшись, добавил. Как из-за своего брата. «Какого брата?» — всполошился Золотов. «Ты это о ком, Боря?» «Ну, вам лучше знать о ком», — неопределенно ответил Хлопаков. «Я же еще раз хочу поблагодарить вас, что помогли спасти Ивана там, в тайге, и сказать, что вам ничего не грозит, ни при каком исходе дела, ничего». И повесил трубку. Вот напустил, так напустил туману. Неужели догадался, кто ему Иван на самом деле? Или просто перегрелся от радости, что спас человека? Насколько не звонил на домашний телефон Бориса, чтобы выяснить подробности, никто больше не ответил. День, который в результате намеченной сделки обещал большие блага, Мог обернуться не меньшими заботами. Только уже к обеду, вернувшись в гостиницу с работы и обговорив по телефону с командиром полетов возникшую ситуацию с латышом, Костя снова повеселел. Он заручился стопроцентным обещанием все уладить. — Да нет проблем, Артамонович. Посадим на лучшие места, — добродушно заверил командир. — Еще и на посошок сообразим. Так что жизнь хороша, и жить хорошо. И действительно, чего это он так расстроился? Ведь с Иваном все в порядке. Даже если Борис и знает теперь, что они братья, не зря же он заверил, что бояться нечего. Значит, дальше слух не распространится. Ну, а Иван простит его в любом случае. Костя сам сколько раз от него слышал, что ему... Так его Бог велит. Ну и нужно ли Косте его прощение? Вряд ли. Скорее, ему нужно, чтобы ни Иван, ни кто-то еще другой из родни не вспоминал о нем. Вот и все желание, скромное и непритязательное, как сибирский пим. А пока все в ажуре, осталось сообщить Яну, что завтра можно отъезжать. Он снова потянулся к телефону И набрал его номер. Но никто не ответил. Набрал еще раз. И снова никого. Или спит еще. Или куда-то урыл. Таких, как он, ноги кормят. Ну Но да ладно, встретимся вечером, как и договорились. Но тут ему самому позвонила дежурная и сообщила, что Блуменьш выехал из гостиницы и оставил для него какую-то записку. Она может ее принести ему. Получив записку, Костя прочел. «Извините, обстоятельства изменились. Даст Бог, еще встретимся». «Какой Бог, какой Бог!» Зло скрипнул он зубами, скомкал листок и швырнул его на стол. Тоже мне верующий нашелся. Но что же заставило его так быстро смыться? Машину-то он определенно хотел иметь. Он как загорелся весь, когда узнал, что в Иркутске за два дня дела обстряпаем. Да, а потом-то... Точно так же притух, услышав об Иване. Ну, не из-за этого же. Слушай. А ведь он, похоже, знал Ивана. Ведь что-то взбесило его, Когда он про деревню-то с недоумками. Что-то тут нечисто. И он был недалек от истины. Когда закрылись двери за Золотовым, Ян, он же Гера по кличке Князь, вернулся к столу, взялся было за графин, но тут же отставил его. Он впал в какое-то отрешенно беспомощное состояние, когда ничего не мило и ничего не хочется делать. То, что речь идет именно об их молельнике, таинственно исчезнувшим из кузова зила, не вызывало ни малейшего сомнения. Все эти дни, несмотря на кажущееся везение, в мыслях он неизбежно возвращался к этому человеку, и образ его то и дело вставал перед глазами. Каких только предположений не выстраивал Гера насчет Ивана. И самое правдоподобное из них — что тот выпал из кузова на крутом подъеме. Но ни в одной из версий не было места ему, живому. Да он просто не мог выжить. Этого не могло быть по факту. Даже если он не умер мгновенно от колотой раны, он непременно должен был замерзнуть в тайге. За такое время коченеют и более Подвижные раненые, а этот был недвижимым, но где-то в глубине души, причем боясь признаться в этом самому себе, князь хотел, чтобы Иван выжил. Он не мог забыть, с каким гостеприимством встретил их этот человек. Вот и сейчас он как бы слышал его и видел ту кроткую улыбку, с которой он обращался к ним, Говори, как звать, величать. Место для всех найдем, чай не бояре. Ужин мы быстро сварганим. Разделить хлеб с голодным И пустить скитающихся в дом Мне велит Бог. А на стене фотографии его детей, С которыми он не виделся столько лет. Особо он запомнил девочку, Ее огромные глаза — и милую, кроткую, как у отца, улыбку. И вот как он, Гера, отплатил ему за добро. Пусть не сам, но дело это не меняет. При его участии погиб человек. Может быть, он умирает именно сейчас. Гера вдруг отчетливо понял, что уже никуда не денется от этого наваждения, до самой своей смерти не простит себе и неожиданно рвется из его груди неподвластный ему сдавленный до шепота крик души «Господи, если Ты есть, спаси его!» «Может быть, в этом будет и мое спасение», — прошептал и в удивлении прислушался к себе. «Что это произошло?» Отчего такая светлая грусть на сердце? Откуда у него, зэка с солидным стажем, Такое обилие слез? Ведь ни единый он не проронил, Даже узнав о гибели своего лучшего, Единственного на всю жизнь друга, Леки. Вот уже по прошествии стольких лет На душе тяжесть от его потери, А теперь сразу... Необычайная, а потому и непривычная лёгкость, будто кто-то снял с души и этот гнет. Неужели это только от того, что он просил Бога? И, словно подтверждая эту догадку, новая волна Божьего благословения обволокла все его существо, и он упал на колени, закрыв лицо руками. «Да, Господи, я все понял. Это может быть только от Тебя. Раз Ты слышишь меня, спаси и помилуй его. Нет, нас обоих спаси». Не умея молиться, он только и повторял это и с каждой минутой укреплялся мыслью, о найденном, наконец-то, своем пути и назначении. «Господи!» — шептал он в пространство. «Никогда больше не будут эти руки красть!» «Никогда!» «Поверишь ли?» И в новом умилении души слышал ответ Бога и понимал. «Он верит теперь». Дело за ним самим. И Гера знает, с чего надо начинать новую жизнь. С Библии. Она укажет путь. Он достал с самого дна сумки Библию Ивана. В памяти тут же всплыло предупреждение малыша. «Смотри, князь, знавал я одного такого. Хотел почитать ту книгу». «А, погнал гусей!» «Нет, Матвишка, Вслух возразил Гера. «Не гусей погнал тот человек. Знать, и ему вот так же Бог открылся, как и мне. Он открыл книгу наугад и прочитал. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Отчего-то ему вдруг стало неуютно. Он поежился, но продолжил чтение. Так говорит Господь.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 И про него. Он только что нашел этот путь. Быстро пролистав книгу, он, как всегда, это делал при чтении, заглянул в конец и тут же выхватил слова Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому. По делам его, я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний, и потом, все гряду скоро, аминь, да гряди, Господи Иисусе. Какой-то неизвестный ему доселе благоговейный страх заполонил душу. Не тот животный страх, который, несмотря на всю его кажущуюся храбрость, постоянно преследовал его, а не услышать, не познать эти слова, не понять самого Бога. Ей, гряди, Господи Иисусе, прошептал он, я, жаждущий и желающий, дай мне Твоей воды жизни. Я полное ничтожество склоняюсь пред тобой. Лишь перед самым утром смог он оторваться от чтения. И долго сидел в отрешении, пытаясь осмыслить все прочитанное. Как много он потерял, что не знал этой книги. Ведь тут было столько созвучного его мыслям. Только теперь, после многих-многих лет жизни, откуда-то из самых потайных задворков памяти, явился ему светлый образ его бабушки. Она приехала из деревни, чтобы ухаживать за больной Дусей, мамой Еры. Это она, как могла, поддерживала их материально, пока отец его был в отсидке за крупную растрату. И это она говорила ему о Боге, и продолжала вводить на церковное собрание, несмотря на строжайший запрет вернувшегося из заключения зятя. Что уж там было с ним, Яра так никогда и не узнал, но очень скоро восстановили его и в должности, и, что самое главное, в партии. Какое-то время бабушке удавалось тайком водить внука на собрание, Но как только до отца дошел слух о том, что его сына видели у баптистов, он поставил вопрос ребром, чтобы я больше об этом не слышал. И вообще, в моем доме ни слова о Боге. Морочить сыну голову я вам не позволю. Или вот вам Бог, а вот порог. Мотайте все отсюда. И указал бабушке. На дверь. Под обращением «вам» и «все» отец имел в виду и мать Еры, хотя Дуся и не была верующей. Он явно тяготился ее болезнью, и они, скорее всего, уже давно бы развелись, не случив этот вынужденный перерыв в его партийно-хозяйственной деятельности. Надо сказать, что во время отсидки родственные чувства у него к ней и бабушке возродились. Они как бы обрели второе дыхание. Правда, выражались в основном в просьбе не забывать его. Ну и, конечно, выслать что-нибудь существенное. И они высылали, отрывая от себя высылали. Причем... Больше по инициативе бабушки, чем мамы. «Ребенку нужен отец», — вздыхала бабушка. «Буду просить Христа, чтобы указал ему путь истины». И все молилась о зяте. Ну вот, он и отплатил за добро. «Вот вам Бог, а вот порог». Никого ни словом не попрекнула бабушка. Простилась с дочерью, не посмевшей перечить мужу, Поцеловала внука и со словами «Да благословит вас Бог!» Ушла из ихней жизни навсегда. Вернулась в свой дом в деревне. Лишь изредка приходили от нее письма. Сама писать она не умела. А в кои-то веки, кто зайдет к ней, так она и попросит черкнуть пару слов, что, мол, жива, здорова. Через три года она умерла, и мама, несмотря на слабое здоровье, засобиралась на похороны. Двести километров. Путь для нее не близкий и даже опасный. Но муж не возражал даже наоборот напутствовал с наигранной дрожью в голосе и Геру с ней отпустил. Дескать, пусть простится с бабушкой, а чтобы им уже совсем комфортно было, шофера своего с машиной пожаловал. Он, мол, вас и туда отвезет, да и потом за вами приедет. Но это уж когда мама сообщит что там все дела уладила. Надо ведь и дом бабушкин продать, и скотину, которая у нее имеется. Только ты, мол, Дуся, сперва оглядись там хорошенько и с продажей не торопись, не прогадать, чтобы. Похоже, мама и не думала оглядываться. А уж торопиться тем более. С утра до вечера она управлялась по двору, присматривала за коровой, курами и утками. Бабушка в последнее время не вставала с постели, и двор пришел в запустение. Нужно было подправить и покосившуюся стайку, и заплот, и колодец. Да мало ли. И тут ей много помогали бабушкины знакомые. Особенно старался местный кузнец Сава Капустин. Был он вдовцом, И все делал очень умело и добротно, и мать была ему безмерно благодарна. Единственное, смущало ее в нем, прежде чем взяться за работу, он всегда молился Богу. Да и все они ничего не начинали делать без молитвы. Ей Дуси становилось неловко перед ними от того, что она не могла молиться. Они, однако, Не принуждали ее к этому, но о Христе рассказывали, говорили с ней мягко, ненавязчиво. Она даже распрямилась станом и лицом порозовела за этими хлопотами, да и жизни радоваться стала, как когда-то давно, еще до замужества». А Гера до того сдружился с деревенскими парнишками, что и уезжать не хочется. Тут тебе и небольшая речка с чистой прозрачной водой. Хоть закупайся, и плещущиеся в ней щучки и пескари, которых они вылавливали бреднем, и лес под боком с грибами да ягодами, которые он быстро наловчился собирать. Жил бы дожил да здесь. В его пятнадцать лет никакого горда не надо было. В этом он и признался маме. Погладила она его яршистые волосы. Вздохнула печально. Да так она, наверное, и будет, сынок. Чую, что не вернемся мы домой. И заплакала. Уж я-то не вернусь. Точно. Растерялся Гера. Что она имела в виду? Болезнь ли свою или что-то другое? Он, конечно, подозревал неладное в отношениях родителей, но мыслей о их разводе не держал. Это ведь так противоестественно, чтобы жить с одной мамой, когда отец уже не в тюрьме. И уж совсем не допускал мысли, что у отца, может быть, Другая семья. Но вот через месяц после похорон приехал он сам, и как раз с таким известием у него есть другая семья, и он велит им остаться жить здесь. И Гера с удивлением увидел, что мать приняла это уже без ожидаемых им слез, наоборот — Едва заметная улыбка осветила ее лицо, будто освободилась она от какого-то ненужного гнета. И совсем повеселела, когда сын наотрез отказался возвращаться к отцу. Тот ведь предлагал ему вернуться, если захочет, конечно, поскольку скоро уже начало учебного года. И напоминал о его чистолюбивых планах стать знаменитым художником, Стало быть, не за горами было и поступление в институт. Мальчик отказался и от городской школы, и от своих планов. Впрочем, отец не очень-то и уговаривал. По нему было видно, что этим отказом он сильно не огорчился. И, заверив что будет помогать им в хорошем расположении духа, будто речь шла не о разводе с семьей, а о предстоящей свадьбе, отбыл в свояси Да, ну, в общем-то, для него так и было. Невеста у отца оказалась в половину моложе его, а свадьбу он захотел по первому разряду, несмотря на свои почти пятьдесят. Гера встал на сторону матери, И это было нормальной реакцией любого нормального ребенка, но по-настоящему серьезным жизненным испытанием стало его отношение к матери, когда он увидел, как зачистили к ней со своими молитвами верующие особенно часто Савва. И вот тут-то со всей силой в нем восстал эгоист Как не убеждала мать, что они приходят просто потому, что хотят помочь ей разобраться в жизни. Он видел лишь одно. За изучением этой жизни по Библии она все меньше уделяет ему внимания. И не важно, что это было совсем не так. Ему хотелось, чтобы это было так. Ему хотелось быть обиженным, и чтобы она это видела и постоянно оправдывалась перед Ним. Ясно, что главным объектом его нападок стал кузнец Капустин. Как только тот уходил от них, Гера начинал кривляться, изображая его простоватую речь, то есть насмехался над ним, выставляя на показ его главный недостаток — неграмотность. Хоть он еще и не признавался даже самому себе, но больше всего боялся, что мать выйдет замуж за этого Савву. Словом, был категорически против их встреч. И, что самое странное, он старательно избегал разговоров о Боге. Стоило матери заговорить с ним на эту тему, как парнишка тут же начинал ершиться, насколько уютно было ему когда-то с бабушкой, слушая ее светлые рассказы о Христе, Настолько не воспринимал он это сейчас от мамы. С бабушкой это выглядело для него и сейчас так естественно, потому что она была для него верующей изначально, а мать нет. И это была его подсознательная реакция на то время – Ведь тогда мать принимала сторону отца и также запрещала бабушке говорить с Герой о Боге. Теперь ее рассуждения о Господе звучали для него неискренне. И этого притворства, так он расценил ее поведение, его подростковый максимализм не мог вместить. Мысли же о всепрощении его еще не посещали. Эти его настроения всячески подогревала их соседка, учительница русского языка и литературы Вера Ильинична. Когда-то давно они были подругами с его матерью. Ходили даже слухи, что и дружить-то они бросили из-за Дмитрия. Довольно молодая еще женщина, она быстро завоевала симпатии Геры своей решительной позиции в отношении Бога, подтвердив самые наихудшие его опасения. Цель этих верующих – втянуть всех, кто сначала маму, а потом и его. А если не удастся, то хотя бы разлучить их таким образом. Никакого Бога, естественно, нет и в помине. Это он должен был знать еще до вступления в пионеры. До современному человеку. Даже и не приходит в голову спорить по этому вопросу, потому как опровергать-то и нечего. Ни один из великих художников или писателей, биографии которых он знал из учебников, не был верующим человеком. Все они атеисты, а если выражаться точнее, то они стали великими благодаря тому, что были атеистами. Тут Вера Ильинична приводила вроде бы неопровержимые свидетельства из биографии того или иного ученого и с пафосом восклицала. А с верой в Бога много ли изобретешь или напишешь много? Где Бог, там нет места науке, знаниям. Поэтому все эти верующие, как правило, недотепы, Забитые и неграмотные служители мрака, вроде того, саввы. А их учителя, то есть те, кто морочит им голову, просто прикрываются именем Бога, чтобы обделывать свои темные делишки. Далее следовал вывод, что отличнику учебы Гири не пристал водить с ними дружбу. У него прекрасное будущее. Но... Только отец может дать ему возможность осуществить его чистолюбивые планы. Словом, пришла ему пора вступать на этот широкий путь, ведущий в светлое будущее. А для этого нужно ехать в город. Не знал Гера тогда, как ловко манипулировала учительница куцами фактами биографий, выдергивая их из контекста и перевирала переставляла буквально все с ног на голову. Впрочем, не намного больше об этом ведал он и теперь. Если бы только он захотел и заглянул дальше учебника, то убедился бы в обратном, узнал бы, что все или почти все великие люди были верующими, а служителями мрака. Они считали как раз тех, кто жег на кострах Библии и другие церковные книги, в том числе и книги самих этих великих. У верующего человека на это не поднимется рука. Не захотел Гера, не заглянул, а в способности убеждать этой даме нельзя было отказать. Слова ее и уговоры падали на благодатную почву. Ненадолго охватило ему восторженного отношения к жизни в деревне. Это ведь пока просто наслаждаешься отдыхом на природе, она такая прелестная. А как только пришлось помогать матери по хозяйству, куда и подевалась та прелесть. Потускнела она, пожухла и затасковал парень по городской вольнице. Если к этому присовокупить наступившую осеннюю распутицу, при которой из и шагу не ступишь без того, чтобы не застрять в непролазной грязи, дожди-то льют, света белого не видать, то станет понятно и уж совсем скорая перемена в настроении Еры. Кончилось беззаботное лето, и начались занятия в сельской школе, учиться в которой он посчитал ниже своего достоинства. Чего-чего? а высокомерие он унаследовал от отца в полном объеме. И вот уже быстро списавшись с ним, он поставил мать в известность об отъезде, путанно объясняя что-то насчет своих планов. Она не стала упрекать, только попросила не забывать ее и хотя бы писать по возможности. Он обещал. С тем и уехал как оказалось, насовсем. Не увидел он больше ни той тихой речки с плещущими со щуками да пескарями, ни того леса с обилием грибов и ягод. Вступив на такой вожделенный, широкий путь, суливший блестящие перспективы, юноша даже не подозревал, что он для него начался, Со спуска с горы. Ведь начал он его с предательства матери. Не потому, что он ушел к отцу. Это как-то еще можно было понять. А потому, что ни разу не справился о ее здоровье. Не написал ни одного письма. Сначала было стыдно. Потом стало привычно. Не ковел себя больше и не содрогался при мысли, что бросил ее в трудную минуту жизни. Перестали мучить и угрозения совести, наоборот. Он даже упрек для нее заготовил на случай встречи и мстительно лелеял его в себе. Вот, мол, сама не хотела расставаться с верующими, вот и живи с ними» а, может быть, со своим Саввой. На том и успокоился. Ах, каким гладким оказался тот спуск, словно кто-то специально готовил его для Геры. Забегая вперед, скажем, что точно так же объяснил он себе потом ограбление родного отца. Дескать, преступлением этим он отомстил ему за мать очень выгодное объяснение. И вообще, это очень удобно. На стремительном пути под откос можно свалить вину на кого угодно. Ведь оглядываться на себя не досуг. Да и зачем, когда сатана угодливо подсовывает виновных в совершенных тобой поступках, а себя ты видишь чуть ли не самым справедливым судьей». В итоге он сбежал и от отца, прихватив кое-что с собой. Правда, произошло это через три года после ухода от матери. А поначалу-то он неплохо поладил с молодой мачехой. Не столько с ней, сколько с ее младшим братом Лекой. Так ласково называли «Валерия». Оба белобрысые, одинакового высокого роста. Были они чем-то неуловимо похожи, их даже считали родными братьями. Лека был на год старше и пользовался огромным авторитетом среди уличной шпаны, к которой быстро примкнул и Гера. После нескольких приводов в милицию отец отправил обоих в Ригу на перевоспитание к своему брату занимавшему там высокий пост в органах правопорядка. Да и время обоим поступать в институт приспело, что они там не без помощи дяди, конечно, успешно и сделали, но перевоспитались до такой степени, что когда были уже на втором курсе, брат возвратил их в родные пенаты. Поговаривали люди – что не только сам он, но и вся тамошняя милиция при этом облегченно вздохнули, потому что эти «братья» таковыми их и считали, недовольствуясь мелкими кражами, стали грабить по-крупному, а именно по сговору с однокашником Вилисом Круменьшим ограбили его отца, который был известен как самый богатый форцовщик Проникнув в дом по наводке Вилли, они намного облегчили его капиталы, прихватив несколько антикварных вещей. Причем все трое считали, что творят справедливый суд, отнимают неправедно нажитое богатство. Правда, далеко уйти, чтобы разделить его между бедными, они не успели. но ну, не понимали еще, что у такого неправедного вся милиция ходит в друзьях и были просто ошеломлены той оперативностью, с какой их задержали. Накрыли их там, где они уже ничего не боялись, то есть на летней даче своего дяди. А туда, по их понятиям, не должен был сунуться ни один милиционер. Да те, в общем-то, и не сунулись. Накрыл-то их никто иной, как сам дядя, оперативники, вычислившие эту парочку, ждали за забором дачи. Надо отдать должное друзьям, Виллиса они не выдали, хотя вряд ли ему что-то грозило от отца, да и братки отделались легким испугом. Дело, понятно, никто не открывал, и дядя их обоих тут же отослал назад. Уже много позже Вилли отплатил им той же монетой выручив от лишнего срока. Все же пребывание в Риге не прошло для них совсем, чтобы даром. Оба легко освоили латышский язык. Хоть одним полезным делом отметился этот отрезок их совместного пути. Вот только извлекаемая из него польза была уж очень своеобразная. Знание языка позволяло молодым людям изображать из себя праздно шатающихся балбесов-прибалтов, прибывших туристами в тот или иной город. Они легко знакомились с такими же, но уже подлинными балбесами, известными своей принадлежностью к кругу золотой молодежи, сии отпрыски богатеньких людей, быстро вводили их в свои дома, а заодно и в доверие к своим родителям. Дальше оставалось только рассчитать время, когда дом будет пуст, и тогда в дело вступала тяжелая артиллерия. Их покровитель и бесспорный авторитет — медвежатник Лазарь с опытным напарником. Их самих он на дело не брал, и в последнее время парни уже тяготили с его опекой. Он хоть и выделял их из общей среды варья — но то ли по скупости своей, то ли по недальновидности отстегивал им совсем нежирную долю. А они к тому времени уже поменяли свои взгляды на жизнь. На смену филантропическим идеям воровать в пользу бедных пришла идея разбогатеть самим и слинять за границу. О, они много и очень усиленно мечтали о ней. Видели себя в шикарных машинах в обнимку с шикарными леди и с гавайскими сигарами во рту. Ну, ясное дело, вилла с бассейном, кругом прислуга. Без прислуги нельзя, это первое дело. Но на подачках Лазаря далеко не уедешь. Эту аксиому они усвоили довольно быстро и уже провернули пару дел самостоятельно. Благо, сбыт был, сам Лазарь познакомил их, самым честным в мире евреем Иосифом. И тот, что немаловажно, относился к ним с почтением почти как к Лазарю. Теперь Гера с Лекой только ждали настоящего дела, вернее, момента, и способа преодолеть себя, ибо дело-то уж было определено. И об этом расскажем немного подробнее. Отец Геры... Вяло призывавший обоих взяться за ум, постоянно рисовал им их безрадостное будущее, но в итоге махнул рукой и, предупредив, что больше отмазывать не будет, предоставил их самим себе. Собственно, строжился-то он и раньше, но только над Герой к легке претензий не было. Тому попробуй, что скажи. Сразу от молодой своей жены схлопочешь на орехи. Поэтому перед ее братом он даже заискивал другой раз. А тут прорвало на обоих. Просто не выдержал. Он уже давно клял себя за то, что переманил сына посредством бывшей своей знакомой Веры ильинишной И рад был бы отправить его назад, но, как говорится, поезд ушел». Если куда-то и тянуло теперь Еру, то уж точно не к матери в деревню. Откушал уже сынок, сладкой и безмятежной жизни. Какая там деревня может быть? И надо же такому случиться. Буквально через месяц после состоявшегося разговора парни влипли в историю с мелким хулиганством, и он сдержал слово, не заступился. Хотя делов-то там было не больше, чем на коробку конфет нужному человеку. Парни осерчали, но после пятнадцати суток ареста Гера все же пришел к Дмитрию, якобы на поклон. В состоявшейся беседе сын повинился перед отцом, пообещал восстановиться в институте. Тут, правильнее будет сказать, согласился, чтобы отец восстановил, а заодно и незаметно увел ключик от книжного шкафа изготовив слепок также незаметно вернул его на место в письменном столе оставалось только дождаться удобного момента и увести отцу заначку о тайнике в старинном книжном шкафу яра догадался подсмотрев однажды неосторожное движение отца слишком поспешно поставившего книгу на его полку сам шкаф был с резными дверцами, с вмонтированными овальными зеркалами и запирался на ключ. Ну, ключ. Ах, это для парней был уж такой пустяк, что и упоминать-то неудобно. Тем более, как мы уже видели, у них появился дубликат. Так что при первой же возможности Гера проверил свои подозрения как он и предполагал. Там, во втором ряду книг, нашлось уютное место для объемной, искусно инкрустированной шкатулки цветом корешка и высотой. Она не отличалась от стоявших рядом книг о марксизме-ленинизме. и Шкатулка была секретом, И что было внутри, он пока не знал, но верил, что не простые пуговицы или значки. Тогда, обсудив это дело с Лекой, они оставили ее до лучших времен. Теперь посчитали, что время пришло. И приблизил его сам Дмитрий вот этой своей угрозой больше не вступаться, а то и вовсе самому их заложить. Это, мол, для их же пользы. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Повторял он, вроде бы, только Гере, но в виду имелись, конечно, оба. Унижаться и благоговеть перед ним, а именно этого он добивался, было уже не с руки. Оба презирали его за исповедуемые им двойные стандарты жизни. Искусный лжец... Он успешно изображал из себя коммуниста-правдолюбца, призывая на собраниях к светлому будущему, и в это же самое время тащил с базы все, что можно было уволочь. И не кошелками, машинами. Да пусть бы и морочил голову другим, но ведь он пытался выглядеть честным и в их глазах. А это вызывало у парней отвращение, хоть они и понимали, что в этой стране иначе нельзя. Жить на широкую ногу, не скрывая своего богатства, можно только на Западе. Поэтому их так тянуло туда. А продолжать жить вместе в этом доме было равно опасно и для них, и для него. Для него это было даже намного опаснее, Стоит проколоться этим его отпрыском по крупному, как к нему могут нагрянуть с обыском. Не может же он все время держать наготове своих людей, чтобы воспрепятствовать этому. Кто знает, что за номер его сынок в купе с лекой, выкинут в следующий раз, и когда это произойдет? Вот они и выкинули. Переступив через себя, Прихватили шкатулку и тихо исчезли. Увели самую весомую часть его сбережений, вложенную в камушки, плод его трудов тяжких. Гера это деяние объяснял себе еще и как месть за мать, но это было далеко не так». Такая отговорка нужна была для успокоения совести, которую он старательно загонял на задворки души. Далеко не сразу хватился Дмитрий Пропажи. Привыкшие к их неожиданным гастролям, они с Лией заволновались только после недельного их отсутствия. Правда, волноваться по этому поводу им долго не пришлось, Ранним утром в субботу к ним нагрянула милиция с ордером на обыск и с понятыми двумя домработницами соседей Дмитрия и дворником. Знатный люто уже отдыхал от трудов праведных, как минимум, на своих загородных дачах. Это было столь неожиданно, что он даже не пригрозил милиционерам ни высшей властью, невозможными плохими для них последствиями. Он попросту потерял дар речи. Сидя в кресле, совершенно игнорировал вопросы следователя в ранге капитана и с каменным лицом следил за действиями оперативников. А те. Переворачивали все вверх дном, рылись в бумагах в ящиках стола, простукивали полы стены. Особое их внимание привлекали украшения Лии и простая бижутерия. Это тотчас заносилось в журнал описи, которую вел следователь. Он же не спускал глаз с Дмитрия и ловил каждое его движение. Вот проверяющие направились к книжному шкафу, и он увидел, как хозяин квартиры вцепился в ручки кресла. От сильного напряжения пальца рук побелели, и на них вздулись вены. Капитан удовлетворенно ухмыльнулся и быстро наклонился к нему. — Камушки здесь, но я могу приостановить обыск, если договоримся, — шепнул он чуть ли не в самое ухо Дмитрия. — Согласен? — и, не дожидаясь ответа, крикнул старшему наряда. — Подожди ты с книгами, сержант. Проверьте сначала все в ванной и снова к хозяину. — Так как? — и ужаснулся выражению его лица. Дмитрий был бледен, как полотно. Руками он держался теперь уже за сердце и, широко открыв рот, не сводил горящих, обезумевших глаз со шкафа. Проверяющие успели открыть его дверцы, и он тотчас понял, что его сокровища там уже нет. Табличка «Книги руками не трогать» незаметно для чужого глаза, была чуть сдвинута со своего места, то есть располагалась не строго посредине высоты книг, а лежала у их основания внизу. Это означало, что шкатулки там нет. Как ни устанавливая теперь табличку, она уже не встанет на прежнее место — И не успел следователь среагировать, как он сорвался с кресла и в два прыжка очутился у шкафа. Первый ряд книг слетел на пол, а во втором на месте шкатулки зияла пустота. Вопль отчаяния оглушил всех в квартире, а сам Дмитрий, как подкошенный, рухнул на пол». Подскочившие милиционеры оттащили его к столу. Некоторое время он отсутствующим взглядом смотрел на следователя. Потом вдруг хитро улыбнулся, нагнулся к нему и заговорщически шепнул ⁇ Камушки, говоришь, поделим ⁇ Ну, с готовностью склонился тот, надумал. «А вот это! Видел?» Тонко взвизгнул Дмитрий и сунул кукиш ему прямо под нос и начал тыкать им во все стороны и дико хохотать. «Вот вам! Вот вам! И вам! И вам!» Неожиданно резко дернулся, на мгновение застыл и тихо сполз со стула. Инфаркт. — констатировал оперативно прибывший врач скорой помощи. «Если бы только это...» — усомнился капитан. «Мне кажется, мужик погнал гусей. Может, его сразу в психушку? Если выживет, тогда видно будет...» — пожал плечами врач. Сделал укол и распорядился, глядя на Лию. «Вы...» «Жена, быстро с нами в машину!» «Да», — услышал капитан, тихий говор понятых. «Правду говорят. Не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут». «О чем это вы там?» — насторожился он. «Какие воры?» «Да нет-нет, мы о своем». Поспешно протянула одна из домработниц. Теща его бывшая тут одно время жила, так все по Библии упреждала, дескать, сколь не тащи ты на земле, все одно украдут, а оно, вишь ты, и на наяве взаправду случилось. Что случилось? Так пропало же сокровище. Все как по Библии. Я оборвала на полусловие, испуганно хлопая ресницами. — устало махнул рукой капитан. Какая теперь разница? По Библии, не по Библии. Врет вся ваша Библия. Так и мы о том же? Вы ж отпускайте нас, расхозяев-то увезли. Идите, идите. Спасибо за помощь. Он мрачно оглядел подчиненных и почесал макушку. Обыск положительного результата не дал. Те дорогие украшения женщины не в счет. Человек такого положения мог позволить себе дарить ей подобные безделушки. А вот камушки... Ну, похоже, они были. Были, да сплыли. Это минус. А что, если их впрямь не было? Тогда это еще больший минус. Сложившаяся ситуация могла обернуться для него нежелательным эффектом. Привлечет ведь Дмитрий за клевету и необоснованный обыск. Как пить дать привлечет, если, конечно, не слетел с катушек. Впрочем, не его же лично привлечет. Он выполнял приказ. Да... Как это баба сказала? «Не собирайте себе сокровищ на земле». Ах, чушь какая-то! Где же их собирать, как не на земле? На небе-то кому они нужны? Там никому ничего уже не нужно будет. Ох, и глупые же люди! Но одно верно. Если камушки и были то счастье они этому безумцу не принесли. В том, что Дмитрий свихнулся, капитан не сомневался. У него был опыт, такие глаза он видел не раз и знал, что они обозначают. Не мог он предвидеть только одного. Попав уже из больницы в ту самую психушку, пациент удавится в туалете на скрученной жгутом полосе от простыни, которую пронесет под рубахой. Неблаговидное, конечно, место для сведения счетов с жизнью. Но где найдешь краше в этом заведении? Да и до раздумий ли там было? Главное, было от чего давиться. В одночасье лишился мужик всего, чем жил все свои годы. Огромное, как потом выяснится, состояние, нажитое трудами неправедными. И куда столько человеку. Не собирайте себе сокровищ на земле. Не принесли желанного результата камушки и нашим героям. Хотя, по первости, им показалось, что они ухватили за хвост свою птицу счастья. Сильно обнадежил их, ознакомившись с содержимым шкатулки, тот самый еврей Иосиф. Долго изучал он с лупой камушки, потом также долго молчал. И, наконец, с явным сожалением вернул ее друзьям. Вы даже не можете себе представить, молодые люди, что это за богатство. Мне потребуется продать половину всего, что у меня есть, чтобы купить хотя бы один из этих камушков. Это нежнейшие сапфиры, камни с живой душой. Если бы вы жили на Западе, вы вошли бы в число богатых людей. Там им знают цену. Но здесь... Они вас приведут прямо в тюрьму. Здесь вы не найдете достойного покупателя. Впрочем, как и недостойного. Даже не ищите. Их попросту нет. А вот человек, который хранил их, явно знал, куда их сбыть. Иосиф внимательно посмотрел на друзей. — Вы понимаете, к чему я клоню? «Пока нет», — в голос признались оба. «Но для кого-то же он их скупал, а потом продавал. Иначе откуда бы у него было столько долларов, значит, у него был сбыт где-нибудь в Москве, Ленинграде или Прибалтике». «Улавливаете? Прибалтика». Больше друзьям ничего не надо было выяснять. Все сразу встало на свои места. В Риге есть отец Виллиса, который именно этим и промышляет. Вилли сам утверждал это, но если его отец может это делать, то почему бы не попробовать провернуть все через самого Вилли? Ну, чем не превосходная идея. Во всяком случае, таковой она тогда им показалась. Сказано сделано, отблагодарив Иосифа золотой цепочкой с медальоном за полцены, друзья отбыли в Ригу. Не затем, конечно, чтобы предстать перед своим дядей. Его-то они как раз и постарались обойти стороной, в столице. Они вызвали по телефону Вилли и, не задерживаясь, уехали с ним в Венспилс, где много не только моря, но и иностранных моряков, среди которых нередко встречаются деловые люди. Поскольку парни не стояли за ценой, то цепочки, кольца, кулоны разлетелись в считанные дни, но все же это были рубли и в долларах их становилось почти в четыре раза меньше. Таков был курс доллара на черном рынке, хотя официально доллар стоил 60 копеек. Ну, так то официально. И тогда Вилли с Лекой начали поиски лиц, которых бы заинтересовали камушки, а заодно зондировали способ перебраться за границу и кое о чем уже договорились с датскими моряками. При камушках в гостинице все это время оставался Гера. Надо сказать, они так заинтересовали его, что он даже раздобыл соответствующую литературу и, запершись на ключ, не переставал изучать их. Он просто влюбился в свои камушки и с явной неохотой распрощался с первыми из них. Правда, гонорар за него был столь велик, да еще сразу в долларах, что вскоре печаль его сошла на нет. Теперь предстояло сплавить оставшиеся пять, и встреча с деловыми людьми иностранцами уже была назначена. Но, как не просил Гера подельников взять его с собой, они стояли на своем. Один из них должен был быть в стороне. Ну, так, на всякий пожарный случай. Упаковав камушки в круглую жестяную коробку из-под конфет, шкатулка с огромной суммой долларов за все реализованные драгоценности осталась при Гере, друзья покинули гостиницу оставив его в тревожных чувствах. Синяя птица счастья, казалось, была уже в руках, но что-то удерживало его от ликования. Встреча происходила в намеренно нелюдном месте, в таком же неприметном здании какой-то лаборатории. В этом отношении все предосторожности были соблюдены. Посредником в сделке служил латыш Имманс, через посредство которого был выкуплен первый сапфир. Он же был переводчиком для покупателей двух импозантных иностранцев. Все они зашли в одну просторную комнату, где их учтиво встретил пожилой мужчина в Пенсне, независимый эксперт Отто, как представил его Имманс. Ассистировал ему довольно симпатичный молодой человек в элегантном черном костюме. Тут же, на глазах у всех присутствующих, Отто прошел за столик, вооружился лупой и начал колдовать над камушками. Время от времени молодой человек подавал ему то пинцет, то другую лупу, то салфетку. Рассмотрев один камушек, он быстро придвинул к себе другой, потом зачем-то снова возвращался к первому, присоединял и отодвигал следующий. Иногда он поднимал камушек и рассматривал его на свет, будто мало было ему лупы, потом клал его на место, снова поднимал, и тогда все видели будю страстей, отражавшихся на его лице. От напряжения оно просто покрылось пятнами. Наконец он осмотрел все и осторожно сложил их обратно в коробку. Господа, должен выразить восхищение и сожаление одновременно. Эти восхитительные камушки — Великолепная, изумительная по качеству, но подделка. И, должен признаться, такое встречается нечасто. Иностранцы в недоумении развели руками и, как бы чего-то испугавшись, с извинениями заторопились к выходу. Ну так кому же хоть? -то? вляпаться в историю с фальшивыми драгоценностями. Оценщик же, выдержав паузу, продолжил, обращаясь теперь уже к остолбеневшим, потерявшим дар речи, Виллису с лекой. «Если вы не постоите за ценой, мальчики, я готов предложить вам за них неплохие деньги». «Ну, это уж дудки!» выругался Вилли и вырвал коробку из его рук. «Похоже, ты такой же специалист-антиквар, как я, принц из Непала!» Он указал на латыша. «Только на днях камни проверяли люди, не чита тебе, и все было нормально!» «Кстати, Имэнс, почему ты привел не их?» — Ну, они далеко, — сухо ответил тот. — Я теперь не уверен, кто из них прав. Отто мне рекомендовали как первоклассного оценщика. — Он первоклассный мошенник, — брякнул Лека. — Брякнул, даже не подозревая, как близок к истине. Просто хочет сбить цену. Тогда мне с вами разговаривать не о чем, — обиделся. Вот ты махнул своему ассистенту. Пошли отсюда. Что сделка не состоялась, Гера понял без слов. А как только взглянул на камушки, еще и понял, что его друзей ловко обвели вокруг пальца и со стоном ухватился за голову. Вилли, Лека! Это не наши камушки. Это действительно подделка. Как вы не заметили, что вам подсунули туфту? Наши были чистейшей воды, а эти мутные, как глаза алкаша с похмелья. На его друзей было жалко смотреть. Надо было тебе идти с нами. Только и выговорил Лека. «Ждите меня здесь», — сорвался с места Вилли. будучи через полчаса. Мы найдем их, и они горько пожалеют об этом». Ровно через полчаса он вернулся с небольшой балеткой, в которой были два кинжала и пистолет. «Погнали». Коротко приказал он друзьям. «Прогуляемся до Отто». Это произвело необычайно действенный эффект. Ребята мгновенно преобразились, почувствовав себя настоящими гангстерами, тем более идущими в бой за правое дело. Сердца их горели местью, и, случив им встретить обидчиков, эта прогулка могла окончиться для них намного печальнее, чем произошло на самом деле. А произошло то, чему и должно было произойти. Не найдя никого в опустевшей лаборатории, парни помчались в ту гостиницу, где, по их мнению, должны были быть те иностранцы. То, что они действовали за одно сотто, у них не вызывало сомнений. После недолгого препирательства с дежурным, не пускавшим посторонних в здание гостиницы, их быстро скрутили невесть, откуда взявшиеся оперативники. Потом... В их гостинице нашли и конфисковали и шкатулку с долларами. Даже это без камушков ошеломило видавших виды оперативников. У желторотых, как они выражались, птенчиков, оказались огромные деньги. Гера и Лека схлопотали по два года за ношение холодного оружия. Вилли пять лет за огнестрельное плюс спекуляцию иностранной валютой и драгоценностями. Все эти побрякушки и доллары он приписал себе, отблагодарив таким образом друзей за их предыдущее благородство. Иначе коптить бы им небо в первой в их жизни колонии каждому на три года больше. Впрочем, сослужило ли это добрую службу и было ли полезнее – еще Вопрос. Видимо, не таким малым сроком, Лека так вообще вышел пополовинке. Друзья, едва встретившись на воле, залетели на новый, более солидный. И пошло-поехало. Виллиса они так больше и не видели. Остепенился мужик и, чтобы не искушать судьбу, удрал за границу. Лека во время второй ходки Плотно подсел на наркотики и после освобождения уже ни на какое дело не годился. Так что в третий раз Ера пошел в тюрягу уже без своего закадычного друга или брата, как они всеми назывались. Туда, в тюрьму, и пришло ему известие, что Лека умер от передозировки. Впервые в жизни ему стало так тяжело на душе». Ведь время от времени, снабжая его деньгами, Гера, в сущности, сам вносил лепту в эту его погибель. Тяжесть этой вины не уменьшалась с годами, он ощущал ее всякий раз, вспоминая друга. И вот только спустя много лет здесь, в номере гостиницы «Тайга», повинившись перед Христом, он почувствовал облегчение своей души. И мгновенно пришло решение, во что бы то ни стало успеть к Ивану, пока он еще жив. Костя сказал, что он под кислородом, значит, еще есть надежда. И тут Гера испытал новый прилив благословения и уже не сомневался, что это Господь торопит его туда, где решается судьба верного ему раба. «Нужно ли ему открыться, Золотову?» «Нет, не стоит. Человек, предавший брата, и вовсю от него отрекающийся, без сомнения, поторопится заработать очки и выехать на беглом зеке. А если Геру арестуют тут, в Братске, вряд ли это чем-то поможет Колотову, на которого уже повесили убийство Гребенюка». Только там, на месте, Гера сможет дать следствию нужный ход. Только там его чистосердечное признание сможет сыграть какую-то роль. Здесь это все быстро сведут к банальной попытке рецидивиста оправдать себя. Ну, накинут пару лет за побег, может, пяток. Это уж с какой ноги встанет суд. Вот и вся недолга. А пока суть до дела — Пока во всем разберутся, Колотова, если выживет, уже осудит. Нет, надо успеть. Не дозвонившись кости, Гера черкнул ему записку, вызвал такси и покинул гостиницу. По дороге приобрел на базарчике букет цветов у Азербута и в таком торжественном виде, не дать не взять, жених встречать невесту. Прибыл на станцию Анзиби, чтобы уехать оттуда в Чуну. Расписание поездов, следующих с севера, он знал наизусть. Настенька заглянула медсестра в палату и с виноватым видом поманила ее пальцем. Настя поправила отцу подушку и вышла. В коридоре ее ждал незнакомый мужчина не зная от чего она вдруг исполнилась чувством страха вот продолжая виновато пожимать плечами указала на него сестра говорит что ты обязательно его проведешь к отцу сколько не толковало что нельзя стоит на своем а врача то уж нету и как бы в свою защиту указала на дежурный столик в коридоре. Вон, цветов припер. Иван, мол, его друг сердечный. — Что? Что вам нужно? — прерывающимся от волнения голосом спросила Настя, увидев, что незнакомец протягивает ей что-то. Сердце ее гулко колотилось в груди. — Возьми. Тихо сказал он, это Библия твоего отца. В голосе его она уловила такое же волнение, и как раз это, а также упоминание Библии сразу успокоило ее. Я видел твою фотографию в его доме. Ты там со своим братишкой, — продолжил он. «Теперь мне нужно видеть Ивана. Но он после уколов будет спать до утра. Вы не сможете поговорить с ним. Мне не обязательно говорить, только видеть. Этого мне достаточно». Странное двойственное чувство одновременно овладела Настей. Тут было и подозрение, и доверие. Для верующего этот мужчина был слишком богато одет, но мог быть просто хорошим знакомым папы. У него ведь в друзьях были когда-то и ученые люди. — Хорошо, — сказала она, берясь за ручку двери, — «Пойдемте. Чем еще я могу вам помочь?» «Если ты мне поможешь молиться, Настя...» Голос незнакомца вдруг сорвался, и он снова справился с собой. «Мне это очень нужно. И, пожалуйста, выслушай потом меня до конца». Они вошли в палату и мужчина, остановившись в ногах у Ивана, внимательно вгляделся в его лицо. Он словно желал убедиться, тот ли это человек. Похоже, убедился. И, цепляясь за спинку кровати, медленно сполз на пол и встал на колени. Настя опустилась у изголовья отца и с волнением вслушивалась, в его бессвязную речь, прорывавшуюся сквозь горькие рыдания. Отчетливо угадывалось только «Прости, прости, Господи, за все прости!» Да, собственно, других слов-то и не было. «Сколько же горя пережил этот человек!» — думала она. Сколько же он все это носил в себе, не давая душе освобождения, и незаметно для себя стала молиться уже не за отца, а за него. «Господи, прости ему, освободи его душу от грехов его!» Сунувшись было в палату, дежурная сестра так и застыла в изумлении. Она уже привыкла к молящимся у кровати этого пациента, но такого видного, импозантного верующего, да еще на коленях, да еще и плачущего на взрыд, видела впервые и осторожно прикрыла двери. Не иначе брат родной. Так-то они все себя братьями называют. А этот нет, этот родной. Он ревет-то как. Забегая вперед, отметим, что потом, когда все открылось, она никак не могла поверить, что это не так. Пошто же так убивался тогда, если не брат, ни не сват. Недоумевала она. Не, непонятно мне это. Наконец, мужчина затих распрямился. Не вставая с колен, отнял руки от лица. И Насте показалось, что перед ней уже совсем другой человек. Только что горестное и подавленное, теперь его лицо излучало свет и умиротворение. Она только подумала спросить его, но не успела. Ее вопрос прозвучал у нее над самым ухом и озвучил его Сам Иван, Гера, простил тебя Господь. Гера встрепенулся и, подняв голову, встретился с глазами Ивана. И в каком-то неземном, неописуемом благоговении так и застыл. Потом прямо на коленях потянулся к нему, Рукой встань и наклонись ко мне, попросил тот. И когда Гера склонился над ним, повторил, простил. Гера не сводил с него глаз и только кивал головой, глотая слезы. Иван улыбнулся одними уголками губ, упреждая его вопрос. Вот и я простил. Хорошо, что ты услышал его. Ну, а тот Слава, кажется, он как... Славка, его застрелили у гребенюков, а второй — большой. Малыш сорвался с Яра. В общем, оба погибли. Жалко обоих, прошептал Иван, борясь с навалившейся тяжестью во всем теле. Глаза его слепались, и Яра заторопился. Иван, я иду с повинной. я им расскажу. Все будет хорошо с тобой. Сначала к Борису зайди. Дочка, отведи его. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Все тише бормотал Иван и впал в забытье. Но Настя расслышала его просьбу. Из этого их диалога она смутно улавливала роль Геры в судьбе отца, но страха перед ним уже не было вовсе, тем более папа за что-то его простил. И куда, и с какой повинной он собирается идти, по-видимому, должен подсказать хлопаков. Они вышли из палаты И она взяла его за локоть. «Если пойдете к дяде Боде, я вас могу проводить». «Да, Настя, пожалуйста, проводи. Раз Иван считает, что мне лучше прежде поговорить с ним, значит, так надо». Весь путь от больницы они молчали, думая каждый о своем. Только у самого дома Хлопакова он, как бы опомнись, спросил ее, глядя в сторону. Настя, а ты, ты простишь меня, когда узнаешь обо всем, что я сделал, и вообще, кто я? Мне не важно, кто вы. Одно важно. Господь Бог... Вас простил. И я это видела. И папа видел. Господь даже его на эту минуту привел в чувство. Ведь он не должен был просыпаться минимум до утра. Да-да, я это уже понял. Но другие люди, они простят. Мы Будем молиться об этом. «Да, слушаю». Сердито бросил в трубку Максим Гарманов. Такой поздний звонок, поднявший его с постели, вызвал явное раздражение. Это только в фильмах милиционеры готовы среди ночи выслушивать новости и мчаться по вызову на Кудыкину гору. И Макс приготовился уже послать звонившего именно туда. В жизни-то он, как и всякий смертный, не шибко любил, когда ему прогоняли сон. Но вовремя узнав голос Хлопакова, тут же перестроился. Вдруг до предложения на охоту. Как было бы, кстати, добыть Сахатова, а то ведь сезон уже на излете. «Борис? Вот не ожидал. Что там у тебя?» и недовольно сморщился, не услышав желанного приглашения. Стало жаль прерванного сна. Но тут же сонливость его, как ветром, сдула, а лицо от неожиданности вытянулось. «Князь? Да ты что? У тебя?» «Понял. Никому. Я никому, Боря». Все, бегу в отделение. Считай, я уже там. Макс, предупредил хлопаков. Только без всяких ковбойских штучек. Стрельба там, погоня. Будь один. Учти, что князь доверяет только тебе. И это тебе только на руку. Утрешь нос с выскочком. А уж утром поставишь в известность Егилева, чтобы он прыть-то свое окоротил. Это в отношении Лизы Гребенюк имею в виду. Да понял, Боря, понял. Я его сам и окорочу. Протокол составим, а уж утром раззвоню. Ну вот и ладно. Через полчаса ты у меня. Петр Баскаков ранним утром еще до возился в стайке, подготавливая снаряжение на охоту, когда услышал сердитое урчание своего сторожевого пса на привязи во дворе у Лизы. Кто-то, стало быть, там ему не совсем нравится, и он проявлял недовольство. Что это не она сама, было понятно. Пират хоть изредка и повышал урчание до но не заливался радостным лаем, как это всегда было при виде хозяйки». Да и лайки не поддерживали его. Охотник оставил дела и неслышно прошел вдоль своего заплота к гребенюкам. У самых ворот в едва забрежившем рассвете утра он увидел среднего роста мужичка в живописном наряде. На нем был драный бушлат, огромные явно не по размеру пимы, А голову, кроме шапки, украшало еще и что-то наподобие шали. Такими нам в старых фильмах показывали пленных немцев под Сталинградом. Мужичок пританцовывал от мороза и, похлопывая рукавицами, то и дело прижимал их к лицу. И то сказать, мороз этим утром был знатный. Гадать, к какому сословию принадлежал сей индивид, не было надобности. Бомж! — изумился Петр. — Явно из города. Чего же здесь потерял? А тот, не видя охотника, время от времени пытался подпрыгнуть повыше. Вероятно, хотел что-то разглядеть во дворе через забор. Тогда-то и повышал голос пират. — Это еще кто таков? — грозно крикнул Петр и еще раз теперь же приятно удивился что тот не упал от страха а наоборот расплылся в улыбке обнажив пару недостающих зубов в уголке рта да я дядя вот к лизе гребенюк приехал я правильно тут стою стоишь то ты правильно а че ж не стучишь коли приехал так собаки там я и сомневаюсь Мужичок опасливо посматривал на ворота, за которыми поднялся восторженный взахлёб собак, заслышавших голос хозяина. Она мне про них не сказывала. Вот и страшно, что вдруг ошибся я. Постучишь в такую рань, а потом тебе же и настучат по бестолковке. Ну, эдак ты до да, морковки на не бы стоял, как бы не я потому что ее и вправду нету. «А ты кто ей такой будешь?» «Что-то ничего она мне про такого родственника не говорила». «Слышь, может, ты вор?» «А?» «Не-не-не», искренне испугался бомж. «Сроду не воровал». «Бомж — это да, но не вор». «Она поэтому меня и позвала». «Что, не вор?» — Не, что бомж. Я с ними обеими на вокзале в Тайшете про Бога говорил. Она и позвала меня. — Про Бога? — засомневался Петр. — Ты про Бога? — Не веришь, — обиделся мужичок. — Ну вот смотри, у меня ее бумажка с адресом, сама писала. Он протянул сложенный листок Петру. Они с молоткой одной... В чуну поехали, а мне велели через неделю-другую сюда прибыть. Вот сегодня поутру с попуткой подфартило, я и добрался. Околел, правда, весь, так ведь в кузове ехал не то. И с надеждой в голосе, так она назад-то не скоро будет, не знаешь? Ни сном, ни духом не доложила. «Что ж делать-то мне, а, дядя? Закоченел ведь я, недолго и дуба дать». «А что это ты меня все дядей кличешь?» — прищурился Петр. «Думаешь, раз борода у меня-то старее тебя? Тебе самому-то сколько?» «Ну, тридцать пятый пошел». «Чего?» — присвистнул Петр. «Не путаешь. Может, семьдесят пятый?» и дружески похлопал мужичка по плечу. Да ты не обижайся, шучу. Я тебя на целый пяток постарее. Хотя вид у тебя, как он покачал головой, подбирая слово, как у заморенного арестанта. Ну, прямо скажем, не ахти. Это я сустатку устатку до да сморозов такой, а так-то я еще ничего, бодрый. «Так, может, ты еще и добрый?» — с иронией продолжал допытывать охотник. Бомж чем-то ему явно нравился. «Собак любишь?» «Любил», — вздохнул тот. «Я собак с измальства любил. Теперь их остерегаться приходится. Мы же как бы ну, конкуренты с ними. Собак бездомных в Тайшете не меньше, чем бомжей. Но у меня с ними...» Все равно как-то ладно выходит. Не то, что у других. Ладно, говоришь. Вот мы сейчас и проверим. Петр открыл ворота, в которые уже все это время скребли с его лайки, и они, вылетев, так и заластились, запрыгали вокруг него. Бомжа они вроде как и не видели, но он все же невольно отступил пару шагов назад. Да не древь Успокоил его Петр и призвал собак. «А ну-ка, чернушка Найда, посмотрите, что за человек такой. Понраву ли вам?» Лайки, чуть присмирев, послушно обошли вокруг мужика. А тот сам присел и, сняв рукавицы, безбоязненно погладил обеих. Обнюхав его руки... Обе вытянули мордочки к хозяину, дескать, все в порядке, ничего злого. «Ишь ты!» — удовлетворенно хмыкнул Петр. «Признали. Не соврал ты, значит. Ну что ж, к Лизе я тебя пустить не могу, а ко мне милости просим. Я из тебя, милый ты, мой бомж, сейчас человека буду делать». Наперва в баньку пойдешь, отмоешься, а там, видно, будет, я тебе кое-что из барахлишка Николая присмотрю. У него много добра осталось, да и ростом он был всего чуть-чуть повыше тебя. Звать-то как? Вон что, М -м, тоже Николаем». Нет, со мной не тезка. Меня Петром зовут. Николай, это ее муж был. Ну, пошли, Коля, ко мне. На лыжах ходил когда? Ну вот и хорошо. Вспомнишь, как это делается, если захочешь, конечно. В середине того же дня оба в сопровождении пары лаек ушли на лыжах на заимку Петра. А на утро. Новоявленный охотник Николай Смурыгин не смог даже подняться. Пятичасовая прогулочка на лыжах выбила мужика из жизненной колеи. Он куксился, как ребенок, чуть ли не плакал, охал, стонал и жаловался, что света белого не видит. Жизнь охотника, представлявшаяся такой романтичной еще вчера, на поверку оказалась тяжелым испытанием. И это еще только начало. А чтобы стать настоящим охотником, придется каждый день вот так ходить на лыжах по тридцати более километров, как они сделали это вчера. Теперь ему казалось, что больше он и километра не пройдет. Все тело ныло, соднило, ломало, горело. А ты как думал, Коля? Вышел, пострелял, из добычи домой вернулся, посмеивался Петр, подкладывая дрова в печку. Нет, брат, тайга лодырей не любит. Охотника, как и волка, ноги кормят. Ну и голова, конечно. Голова у тебя есть, это я уже заметил, а ноги натренируешь? Я не тороплю, да ты не огорчайся. Это здорово, что ты вчерашний путь выдержал. Не скрою, я этого не ожидал. Думал, раньше сгоришь, и придется нам по пути к Валерке Егерю заворачивать. Да было бы и неудивительно после отпуска в десять лет. Ведь столько ты бомжуешь, верно? Это почти непосильная нагрузка. Но это ты сам себе такой расклад жизни вчинил. Винить тут некого. Да, долгонько тебе бы пришлось восстанавливаться, долгонько, если бы не тайга. Она, брат, через недельку всю твою многолетнюю дуть вышибет. Уж будь спокоен на этот счет. И забегаешь ты у меня, как молодой олень в поисках ягеля, если завтра не сбежишь, конечно. Нет, Петр... Не сбегу, — кряхтел на лежанке Николай, — мне бы выжить только на этот раз. А слово я держу. Я же, вон, как Лизу встретил, ни глотка больше в рот не взял. Только мне прежде смерти о Боге поболе бы узнать. Вдруг не выживу. Болит все, и нутро, и тело болит, спасу нет». «Ну, заладил. Как же ты в Бога, говоришь, веришь, а в то, что выживешь, не веришь? По мне, если Бог с тобой, так это и значит, что жить будешь. А то зачем же в Него верить?» «Это ты, наверное, прав, Петя. Не буду я больше скулить. Я молиться попробую, как Лиза велела. Вот это правильно, молись». Я ведь тоже другой раз молюсь, как сильно приспичит. Даром, что я неверующий. Когда и помогает, да, в кого-то надо верить. А как же? Только больше на себя надо надеяться. На Бога надейся, а сам не плашай, слышал, небось. Вот так оно и есть в жизни. Ладно, лежи. Я с собачками силки проверю и к вечеру буду. Тут на печи найдешь все, что нужно. Твоя двустволка тоже вон рядом с тобой. Пугнешь, если росомаха навестит. Повадилась тут одна особа. Только в нее не поли. Она хоть и не прошенная, а гостья. Гости так не привечают. Ну, одинка через два пойдем вместе. Я так думаю, что к завтраму оклемаешься. Вернулся Петр еще засветло и нашел Николая в прекрасном расположении духа. Он даже сварил вермишелевый суп и сидел у печки в ожидании хозяина заимки. «Никак ожил!» — не удержался Петр от восклицания. «Да не то слово, Петр. Я совсем живой. Слушай, наверное, Бог в Тае особо слышит человеков». Я молился, молился, и вдруг такая легкость снизошла. Светлое что-то, Петя. А чего ты усмехаешься? Не веришь? Наоборот, Коля, верю. Думаешь, ты первый такой? От Бога ли это? Не от Бога, не мне судить. А только тут в тайге человек другим становится. И не только духом крепчает, но и здоровьем. Тут главное, чтобы после того, как на ноги встанешь, на прежнюю дорожку не вернуться. А то почувствует мужик в себе силу, и давай по новой себя водкой грубить. Взять хотя бы наших двух местных бедолаг, Серегу с Андреем. Выхаживал я их однажды, а что толку? Чуть ожили и снова за свое. Ты как на это? Они, наверное, петя Бога не просили. А я прошу. Я выдержу. Ну, посмотрим, посмотрим. Что на ноги тебя поставлю, не сомневаюсь. С Богом там или без Бога. Ко мне вон каждый год один друг аж из Москвы ездит, чтобы с недельку здесь на заимке пожить. И у него за это время все болезни проходят. Никаких лекарств не надо. А вот дух тебе укрепить, так это, пожалуй, только Бог и может. Тут я с тобой согласен. у у, -у да ты и супчик сварил. Ну, брат, такими темпами ты у меня до срока человеком станешь. Я рад за тебя, Коля. Ну, а я сейчас тебе еще и соленой строганинкой угощу. Тут кое-какие запасы сыхатинки еще есть. Поужинаем и спать». Завтра я рано-мрано рано, к егерю уйду, а тебе чернушку оставлю. Как проснешься, прихвати ружье и поброди с ней, насколько сил твоих хватит. Не бойся, заблудиться она тебе не даст. но ну, если вдруг что непредвиденное, стреляй дуплетом подряд два раза. Понял? Ну, вот и славно. Такого благословенного утра Николай в своей жизни не мог припомнить, как и ночи, ведь впервые за много лет он спал, что называется, как убитый, до самого утра без кошмаров и не вскакивая раз за разом, чтобы холодной водой затушить пожар души а, выйдя на мороз, ощутил такую свежесть и такой огромный прилив сил, что едва удержался, чтобы не закричать на всю тайгу от такой внезапно влившейся в душу радости. Он не понимал еще, что с ним происходит, но отчетливо ощущал присутствие Бога. Господь ему виделся во всем, и в солнце, еще невидимом, но уже угадывавшемся, по припудренному розой горизонту, и таким же разбросанным по нему розоватым облаком, и в томных сизых облаках, пока еще не ставших белоснежными здесь, высоко в небе, прямо над головой, и в величественной тайе, обступившей заимку со всех сторон, Даже в звонком лае чернушки почудилась ему дивная ангельская мелодия. Не в силах более сдерживаться, он осел в снег на колени и, словно отстранившись от этого мира, заплакал от переполнявшего его неземного счастья. «Господи, ведь что-то мне уготовил Ты сегодня! Иначе бы откуда мне такая радость?» Рядом с ним, словно учуяв его душевное состояние, заливалась восторженным лаем Чернушка. Она и вернула его в реальность, лизнув прямо в лицо. «Да, да, Чернушка!» — очнулся он и заторопился. «Сейчас пойдем, сейчас!» Подражая Петру, Николай проверил стволы ружья, прицепил на пояс патронтаж и свистнул собачке. «Ну, Чернушка, с Богом! Давай, выводи бомжа на дорогу праведную!» Очень скоро Лайка, похоже, поняла, что охотник этот не в пример хозяину никудышный. Пару раз она облавила и белок, и на соболя вывела, а он вместо того, чтобы стрелять, только рот раскрывает, да по сторонам головой вертит. И потеряла она всякий интерес — Только летает по сугробам в свое удовольствие. Николай уже от того, что она перестала лаять, тоже послабление. Так умаялся уже мужик, что даже на погодившийся пенек присел отдохнуть. Но подавать команду домой почему-то не спешил, будто выжидая чего-то. И вот Чернушка снова залила с лаем откуда-то издалека, и поскольку он не спешил на ее призыв, Вернулся к нему и, захватывая зубами рукав фуфайки, всем видом стал звать его за собой. Да что зря ходить-то, посетовал ей Николай. Все равно не вижу, кого ты там выслеживаешь. Лаешь, лаешь, а толку? Но она не отставала, и он нехотя подчинился. Неожиданно они из густой чащи вышли к лесной дороге, и Лайка, перебежав ее, остановилась под высоченными по склону соснами. Тут она быстро заработала лапами, разгребая снег, потом уже наполовину, скрывшись в ямке, подняла голову и завыла. У Николая захолонуло сердце в тоскливом предчувствии. Он подъехал, снял лыжи и ружье, отстранил чернушку, и сразу, провалившись по колено, начал лихорадочно отгребать снег и углублять яму. Стоя уже по пояс в снегу, наткнулся на мужской триух, машинально поддел его рукой и, как ошпаренный, вылетел наверх. Под шапкой он увидел лицо человека. Задом, задом, увязая в снегу пятяс и крестяс, Он добрался до ружья, долго возился с затвором непослушными руками, наконец кое-как совладал и выстрелил дуплетом. Тут же перезарядил и пальнул второй раз. Опершись на лыжи, он потянулся, чтобы встать, и к своему ужасу почувствовал, что не может, ноги не слушались». Сделал еще попытку, еще дергался, пока не понял, что ноги отнялись. И тотчас им овладело чувство отчаяния и безысходности, не за сиюминутную ситуацию, за будущее. Пропал теперь. Кому нужен бомж, да еще и без ног, «Чернушка!» — взмолился он, — «иди за Петром! Беги, милая, быстрее!» Она лаем тут же сорвалась с места. Стараясь не глядеть в сторону мертвеца, Николай отполз к дороге, притулился к поваленной осине и закрыл глаза. Времени у него было предостаточно, чтобы размыслить над непредсказуемостью бытия. Только что он был на вершине восторга, ощущая себя способным свернуть горы, и вот он уже снова никчемный, да еще и парализованный бомж. Как же понять все это, Господи? Ведь он еще не успел нарадоваться жизни новой, а уже назад Может быть, ты что-то хочешь сказать этим? Может быть, если молиться, то и откроется истина? И как только он подумал об этом, снова почувствовал то умиление в душе, что было утром. Нет, подняться он так и не смог, но ушли из души страх и боязнь за будущее. Господь! не оставит его своей милостью. Так в забытье он и пролежал до прибытия Петра с Валерием. Долгим это ему не показалось, хотя их не было часа два. Ни медля, ни минуты они откопали тело, убедились, что это не их земляк, и потом занялись Николаем. «Слушай, Коля...» — сказал Петр, укладывая его на срубленные ветви. — Похоже, ты оказал неоценимую услугу следствию. — Да шут с ним, с этим следствием. Ты просто спас Лизу. Понял? — Это ведь тот мужик, в которого она стреляла. Ну о ком я тебе рассказывал? Я у него крестик Николая мужа ее нашел. Так что сомнений теперь нет, что Лиза... Правду говорила. А значит, и Филька от нее отстанет. В общем, ты молодец. Теперь и я готов поверить, что Бог не зря тебя мне послал. У Бога, значит, все было в его плане предусмотрено. Только вот зачем тогда он тебя обезножил? Ну, это ничего. Валера тебя сейчас на волокуши, на заимку утащит. Полежишь... «Подождешь меня там. Это у тебя нервное. Валера подлечит, а я в село, к следователю. Пусть сам приезжает и сам разбирается. Я к этому люду особой любви и доверия не испытываю». Егилев весь тот день пребывал в растерянности, если не сказать в шоке, и привел его в это состояние никто иной, как друг и соперник Максим гармошка Утром позвонил и сообщил о поимке князя. Да и пусть бы ловил, Феликсу бы от этого ни холодно, ни жарко. Но вот от показаний этого рецидивиста, которые он дал Максу, с ним приключилось и то, и другое, то есть бросало Феликса и в жар, и во Выходило, что Гребенюка зарубил брат Лизы, а его, в свою очередь, пристрелила она. Ведь, надо же, Лиза Гребенюк, как там и была, будто поджидала в чуне, когда изловит того главаря. И на опознании у гармошки сразу ткнула пальцем в фотографию Славки Кабана. А что в тот вечер не признала его, то, дескать, недорассматривание было. Да и изменился, мол, братишка, до неузнаваемости». Тут Макс сам подтвердил, что так оно и есть. При сравнении фотографий до отсидки и теперешних, это как два разных человека. Но так ведь чуть ли не десять лет. И главный вывод — гармошки, колотов тут ни при чем. Дело на него надо закрывать. А для подтверждения показаний князя надо искать труб кабана». «Сам князь толком указать место не может, но где-то в 30 километрах от села по дороге на север». В общем, все выстроенные задумки Феликса могли лопнуть, как мыльный пузырь. Немного обдумав ситуацию, он не нашел ничего лучше, как позвонить Эрбису. «Что, мол, делать, прикажете?» «Знаю, слышал, коротко оборвал его «Майор». «Сам виноват, что тянул резину. Теперь выкручивайся. Кстати, у тебя есть отличный шанс найти труп кабана и улики против него. Дальше мое дело». «Улики я только что нашел», — радостно соврал Феликс. «Еще раз обыскал квартиру Колотова и обнаружил окровавленную заточку. Я... Ну, я же говорил, что ты молодец». — нетерпеливо похвалил майор. «Быстро отдай на экспертизу. Совпадет с кровью Колотова, считай, что ты снова на коне. Главное, ищи труп. Ну все, удачи». «Легко сказать, ищи». «А где?» «Придется гнать в чуну, чтобы самому допросить этого князя». «А вообще-то майор хорош. Сам же заставил подгонять все улики под одного...» А теперь будто и ни при чем. А ведь он, Фелька, сомнения то высказывал, да еще как высказывал. Он, можно сказать, сразу после признания тех алкашей догадался, что Колотов сам жертва. Ну, да кому теперь это докажешь? Хорошо, хоть дает майор шанс наверстать упущенное. А для этого надо ехать в чуну. Ах ты, как же все повернулось-то нескладно. Вот тут к нему и явился Баскаков и молча выложил на стол золотой крестик гребенюка на цепочке. Егелев хорошо знал, кому принадлежит сей предмет украшения, и выжидательно посмотрел на Петра. — Узнаешь? — только и спросил тот. — Ну? — И что? — А то... «Мне только что его презентовал один мужик». «И что?» «Сказал, чтобы ты продал его мне». «Не продал, показал». «Хочу, чтобы и ты посмотрел на того мужика». «Тебе будет интересно», — Петр явно не торопился с новостью. «Да на кой лед мне твой мужик сдался?» «Говори толком, что ты хочешь». «Сам-то ты узнал, откуда у него крестик Гребенюка?» «А вот это ты у него и спросишь. Правда, он вряд ли и тебе ответит. Это почему еще не ответит? Потому что он труп, убитый Лиской тот бандюга, который Николая грохнул. Понял? Вместо которого ты Колотова хочешь упрятать». Петр не сводил с Феликса тяжелого взгляда и сильно озадачился, увидев, как просиял лейтенант. — Ты чего ты Фелька, не с рухнул? А тот при тех словах прямо пулей выскочил из-за стола Да ты что, Петр Ефимович? Да ты присаживайся, что стоять-то? Ах ты, новость-то как к месту! «Да я против твоего Кулатова ничего не имею, «ни против Лиски, да я...» «Как раз тут новые обстоятельства открылись, да я...» «Где труп-то, Петя? То есть Петр Ефимович? Да я...» Никогда еще в жизни не был Баскаков так почитаем милицией, как в тот день. От обуявшей радости Егелев готов был его расцеловать и не знал, куда усадить. Вскоре они, прихватив с собой одного сотрудника, уже мчались в милицейском бобике в тайгу. Неправедная история близилась к своему концу. Послесловие «Евдокия, там какое-то письмо пришло», — позвал Савва жену с огорода. «Я адреса не разберу, больно мелко написано». Ну, казенная вроде. Ты иди, посмотри. А я пропалю, что осталось. И махнул рукой в сторону дома. Там она, там, на столе лежит. Да от кого это может быть, как не из сельсовета? Больше-то нам писать некому, вздохнула Дуся. Ну, раз казенная, так поди опять с оплатой за воду. Ой, «Будь она неладна! Сами напутают, а ты за них расхлебывай!» Она еще что-то проворчала, вытерла руки о фартук и пошла в горницу. Взяв со стола конверт, повертела его перед собой. «Гляди-ка! Да оно вовсе не казенное!» Совсем у мужа глаза оплошали батюшки аж из иркутской области чулна какая то от кого бы это хлаппаков евдакия осторожно надорвала конверт и тут же захватила с рукой за грудь еще Не причитала, но увидела вверху на листочке, нарисованного голубя с веточкой в клювике. Выпал листочек из рук, подкосились ноги, и она, держась за стол, так и села на табуретку. — Гера — это глубок. Такого он любил рисовать в детстве, и почерк красивый убористый почерк тоже его ра сынок и бросилась обратно к дверям савушка сава иди скорее и снова к столу и уже не выпустила письма из рук ну что ты что запыхался от быстрой ходьбы сава И мгновенно догадался По растерянной блаженной улыбке Жены, прижимавшей Письмо к груди. «От Геры?» И раздельно каждое слово «Да ты что!» Она только Молча кивает головой, А он, получив подтверждение, Подошел, Склонился И обнял ее. Савва Хоть и старшей жены на добрый десяток лет одержится еще молодцом. Ей со своими болячками далеко до него, и он, как может, оберегает ее от лишних хлопот. Вот только последнее время одышка у мужика появилась. Так ведь за семьдесят уже. Но он и тут не унывает. Уверен, что это временно. «Значит, живой». В раздумье говорит Сава в пространство. Столько лет. А сколько же это, Дуся? Пятнадцать? Больше, однако. Да, летит время. Ну, давай. Читай, что пишет. Аль не можешь? Дрожат пальцы у матери. Слезы застят глаза так, что разобрать слова невозможно, пляшут буквы, сливаясь в одну сплошную линию. Ну-ну, успокойся. Жалко, сам не прочитаю. А может, позвать кого? Нет, нет, энергично замотала головой Евдокия. Не надо. Сама я. Вроде как получше стало. Ты про себя, про себя сначала прочти, а уж потом вслух, советует Сава. Так складнее потом будет. Он внимательно следит за ней и по выражению ее лица догадывается обо всем, что она читает. Савушка, он просит тебя простить его. Отрывается она от письма. «Если, говорит, ты...» Она запнулась. «Если я еще живой?» Подсказывает он. «А я живой, живой». И в полной уверенности утверждает. «Значит, покаялся сын. К Богу пришел. Он не говорит «твой сын». Просто сын покаялся. В ее увлажненных слезами голубых глазах сияет небо. Морщинки на лице разгладились, и от этого все лицо светится неземным блаженством. В доме вот этого человека Хлопакова Бориса покаялся. Это его адрес на конверте. Она снова принимается за письмо, И вскоре счастливая улыбка Медленно сползает с ее лица, Уступив место тревоге. «Ну, что? Что там?» Настораживается муж. Сава, он сразу после покаяния В тюрьму вернулся. Ера в бегах был». Оставался год, а он убежал. Зачем? Зачем убежал? Это он сам понял, Дуся. Чтобы открылись, наконец, глаза и увидел, в каком болоте находится. Он и увидел, стало быть, раз постарался выбраться из него. Помнишь, как блудный сын? «Ушел от отца, а потом вернулся. Помнишь, вот так и Гера возвратился к Богу. Мы все когда-то к нему возвращаемся, потому что другого-то пути и нету. Другой он и не путь вовсе, а путевка в погибель». И приобрести ее, в отличие от Божьего пути, легче легкого. Это славно, что он покаялся. Это да, Савушка, это да. Но теперь сидеть еще три года. Дождусь ли? И тут же поправляется. Дождемся ли? Раз письма дождались, дождемся и его. Что там дальше дальше? «Ой, да тут еще что-то приписано. Кто же это?» Евдокия хмурит брови, с трудом разбирая незнакомый почерк. Потом догадывается «А, это уже сам Хлопаков пишет». И снова засветила с радостью и, затаив дыхание, прижимает письмо к груди. «Ну, ну!» — не выдерживает Савва. «Что там?» Он говорит, что их в тюрьме крестить разрешили, и крещение покаявшимся преподаст Иван Колотов. Он, дескать, гери как родной человек. Еще говорит, что мне свидание разрешили, Помолимся, Сава, поблагодарим Господа за милость Его, за столь желанное известие. В тихом благоговении оба встают на колени и шепчут молитву Богу. А закончив молиться, долго еще стоят, преклонившись друг к другу в счастливом умиротворении. Прости меня, Господи, что отчаялась уже ждать этого благословенного дня. Благодарю тебя, Господи, за долготерпение к нам, маловерным. Вторит Сава. Ни одно Твое слово не бывает тщетным. Тик-так, все так в тишине выстукивают настенные ходики. Кажется, даже их мерный тик согласуется с духовным смирением хозяев. «На свидание. Одна поедешь?» — спрашивает, наконец, Савва. Он, конечно, знает ответ, но все же спрашивает. «Да куда ж я без тебя поеду, Савва? В молодости одна никуда не ездила, а теперь и вовсе в трех соснах заблужусь». «Только вместе у этого вот Хлопакова, и остановимся, он приглашает, у него, — говорит, — и доступ в тюрьму есть. Яра же через него письмо переслал. Значит, и на свидание, то есть на крещение обоих проведет. А успеем ли?» — спохватывается она и сверяется с датой крещения. — Батюшки, одна неделя только и осталась. — Успеем, — заверил он. — Ты оставайся, Дуся, а я в город, на вокзал, за билетами. Заодно своих оповещу, чтобы сестры во Христе за домом присмотрели. Не на один день ведь уезжаем. Наш небесный отец... Ждет покаяния своих блудных сыновей, Коими мы все и являемся. Все согрешили и лишены славы Божией. И один раньше, другой позже. Но все мы начинаем тосковать о Боге. Хоть и не отдаем себе в том отчета, Мы не отдаем. Но это неведомо нашей душе, ибо она, душа человека, знает, где ее настоящая предвечная Родина и не перестает тосковать о Боге и об утерянном когда-то рае. Она помнит все, что было с ней от начала веков. За это ей и должен быть благодарен человек. И когда он тоскует о счастье, Он тоскует о рае и боге. И если бы не было Бога, он не знал бы, к чему стремиться. Веры Кушнер. Вот и еще одну, отбившуюся от стадавцу, отыскал Господь и привел в свой дом. Неисповедимый пути Господь.